ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОМАНТИЗМА СИСМАНДИ И НАШИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СИСМАНДИСТЫ Швейцарский экономист Сисманди, писавший в начале текущего столетия, представляет особенный интерес для разрешения тех общих экономических вопросов, которые с особенной силой выступают теперь в России. Если прибавить к этому, что в истории политической экономии Сейсманди занимает особое место, стоя в стороне от главных течений, что он горячий сторонник мелкого производства, выступающий с протестом против защитников и идеологов крупного предпринимательства, точно так же, как выступают против них и современные русские народники, то читатель поймет наше намерение дать очерк учения сесманди в главных его чертах и в отношении его к другим, одновременным и последующим направлениям экономической науки. Интерес изучения Сисманди усиливается как раз в настоящее время тем, что в журнале «Русское богатство» за прошлый 1896 год мы находим статью, посвященную также изложению учения Сисмонди и в социально-экономические воззрения Сисмонда де Сисманди. «Русское богатство» 1896 год, номера 7 и 8. Сотрудник русского богатства заявляет с самого начала, что нет писателя, который подвергся бы столь неправильной оценке, как Сисманди, которого, дескать, несправедливо выставляли то рекционерам, то утопистам. Как раз наоборот, именно такая оценка Сисманди вполне правильна. Статья же «Русского богатства», представляя себя подробный аккуратный пересказ Сисманди, характеризует его теорию «совершенно неверно». Вполне справедливо, что Сисманди не социалист, на что указывает Эфруси в начале статьи, повторяя сказанное Липпертом, идеализируя Сисманди именно в тех пунктах его учения, в которых он всего ближе подходит к народникам, игнорируя и неправильно освещая отношение его к последующим течениям экономической науки. Поэтому наше изложение разбор учений Сисманди будет в то же время критикой статьи Эфруси. Глава первая. Экономические теории романтизма Отличительной особенностью теории Сейсманди является его учение о доходе, об отношении дохода к производству и к населению. Главное произведение сесманди и озаглавлено так «Новое начало политической экономии» или «О богатстве в его отношениях к населению». Тем это почти тождественно с тем вопросом, который в русской народнической литературе известен под названием «Вопрос о внутреннем рынке для капитализма». Сейсманди утверждал именно, что развитие крупного предпринимательства и наемного труда в промышленности и земледелии ведет к тому, что производство необходимо обгоняет потребление и становится перед неразрешимой задачей найти потребителей, что внутри страны потребителя оно найти не может, ибо превращает массу населения в паденщиков, простых рабочих и создает незанятое население, а искать внешнего рынка становится все труднее с выступлением на мирную арену новых капиталистических стран. Читатель видит, что это совершенно те же самые вопросы, которые занимают экономистов-народников с господином В.В. и Н.О.Н.ом во главе. Посмотрим же поближе на отдельные моменты аргументации Сисманди и на ее научное значение. Один. Сокращается ли внутренний рынок вследствие разорения мелких производителей? В противоположность экономистам-классикам, которые имели в виду при своих построениях уже сложившийся капиталистический строй и наличность класса рабочих, брали за нечто данное, подразумевающееся само собой. Сисманди подчеркивает именно процесс разорения мелкого производителя, процесс, ведший к образованию этого класса. Что указание этого противоречия в капиталистическом строе составляет заслугу Сисманди? Это неоспоримо, но дело в том, что как экономист Сисманди не сумел понять этого явления и свою неспособность к последовательному анализу прикрывал благими пожеланиями. Разорение мелкого производителя доказывает, по мнению Сисманди, сокращение внутреннего рынка. «Если фабрикант будет продавать дешевле, — говорит Сисманди в главе о том, как продавец расширяет свой рынок, — то он продаст больше, ибо другие продадут меньше». Поэтому усилия фабриканта направлены всегда на то, чтобы сделать какое-нибудь сбережение на труде или на сырых материалах, которое дало бы ему возможность продавать дешевле его товарищей. Так как материалы сами представляют из себя продукт прошлого труда, то его сбережение сводится всегда, в конце концов, к употреблению меньшего количества труда на производство того же продукта. Правда, отдельный фабрикант старается не сокращать количество рабочих, а увеличивать производство. Допустим, что это ему удастся, что он перебьет покупателей у своих конкурентов, понизив цену товара. Каков же будет национальный результат этого? Другие фабриканты введут у себя его приема производства. Тогда тем или другим из них придется, разумеется, отпустить часть рабочих, соответственно тому, насколько новая машина усиливает производительную силу труда. Если потребление осталось неизменным, если то же количество труда исполняется числом рук в раз меньшим, то девять десятых доходов этой части рабочего класса будут от него отняты, и его потребление во всех видах уменьшится настолько же, Результатом изобретения, если нация не имеет внешней торговли и если потребление остается неизменным, будет, следовать на потеря для всех, уменьшение национального дохода, которое в следующем году поведет к уменьшению общего потребления. Это так и должно было быть. Труд сам по себе составляет важную часть дохода. Сесманди имеет в виду заработную плату. И потому нельзя уменьшать спрос на труд без того, чтобы не сделать нации более бедной. Поэтому выгода... Ожидаемое от изобретения новых способов производства относится почти всегда насчет иностранной торговли. Читатель видит, что уже в этих словах перед нами вся столь знакомая нам теория сокращения внутреннего рынка вследствие развития капитализма и необходимости ввиду этого внешнего рынка. Сисманди возвращается к этой мысли чрезвычайно часто, связывая с ней и свою теорию кризисов, и теорию населения. В его учении это такой же доминирующий пункт, как и в учении русских народников. Сисманди не забыл, разумеется, что разорение безработицы при новых отношениях сопровождается увеличением торгового богатства, что речь должна идти о развитии крупного производства, капитализма. Он прекрасно понимал это и утверждал именно, что рост капитализма уменьшает внутренний рынок, Точно так же, как для блага граждан не безразлично, будет ли довольство и потребление всех приближаться к равенству, или небольшое меньшинство будет иметь во всем избыток, а масса будет сведена к строго необходимому, точно так же эти два вида распределения дохода не безразличны и для развития торгового богатства. Равенство потребления должно всегда вести в результате к расширению рынка производителей, неравенство к сокращению рынка. Итак, сисманди утверждает, что внутренний рынок сокращается свойственным капитализму неравенством распределения, что рынок должен создаваться равномерным распределением. Но каким же образом может происходить это при богатстве торговом, которому незаметно перешел сисманди и которому он не мог не перейти, ибо иначе он не мог бы говорить о рынке? Этого он не исследует. Чем доказывает он возможность сохранения равенства производителей при торговом богатстве, то есть при конкуренции между отдельными производителями? Абсолютно ничем не доказывает. Он просто декретирует, что так должно быть. Вместо дальнейшего анализа того противоречия, которое он справедливо указал, он принимается толковать о нежелательности противоречий вообще. Возможно, что с замены мелкого земледелия крупным в землю вложено больше капиталов, что между всей массой земледельцев распределено больше богатства, чем прежде. То есть, возможно, что внутренний рынок, определяемый ведь именно абсолютным количеством торгового богатства, возрос, возрос рядом с развитием капитализма. Но для нации потребление одной семьи богатых фермеров плюс 50 семей нищих паденщиков не равносильно потреблению 50 семей крестьян, из которых ни одна не богата, но зато ни одна не лишена умеренного приличного довольства. Другими словами, может быть, развитие фермерства и создает внутренний рынок для капитализма. Сейсманди был слишком образованный и добросовестный экономист, чтобы отрицать этот факт, но… Но здесь автор покидает свое исследование и вместо «нации» торгового богатства подставляет прямо нацию крестьян. Отбояриваясь от неприятного факта, отвергающего его мелкобуржуазную точку зрения, он забывает даже о том, что сам же говорил несколько раньше. Именно что фермеры и развились из крестьян благодаря развитию торгового богатства. Первые фермеры, говорил Сесманди, были простыми пахарями, они не переставали быть крестьянами. Они не употребляли почти никогда для совместной работы паденных работников, а только слуг, батраков, избираемых всегда среди им равных, с которыми обращались как с равными, ели за одним столом, составляли один класс крестьян. Все дело сводится, значит, к тому, что эти патриархальные мужички со своими патриархальными батраками гораздо более по душе автору, и он просто отворачивается от тех изменений, которые произвел в этих патриархальных отношениях рост торгового богатства. Но нисколько не намерен признаться в этом. Он продолжает думать, что исследует законы торгового богатства и, позабыв свои оговорки, утверждает прямо – Итак, вследствие концентрации имущества у небольшого числа собственников, внутренний рынок все более и более сокращается, и промышленности все более и более приходится искать сбыта на внешних рынках, где ей угрожают великие сотрясения. Итак, внутренний рынок не может расширяться иначе, как при расширении национального благосостояния. Сесманди имеют в виду народное благосостояние, ибо он сейчас только признавал возможность национального благосостояния при фермерстве. Как видит читатель, наши экономисты-народники говорят слово в слово то же самое. Сисманди возвращается к этому вопросу еще раз в конце сочинения в седьмой книге о населении, в главе седьмой о населении, которое сделалось излишним вследствие изобретения машин. В деревне введение системы крупных ферм повело в Великобритании к исчезновению класса арендаторов-крестьян, которые сами работали и пользовались тем не менее умеренным довольством. Население значительно уменьшилось, но его потребление уменьшилось еще больше, чем его число. Поденщики, исполняющие все полевые работы, получая лишь самое необходимое, далеко не дают такого поощрения городской индустрии, какое давали раньше богатые крестьяне. Аналогичное изменение произошло и в городском населении. Мелкие торговцы, мелкие промышленники исчезают, и сотни их заменяет один крупный предприниматель. Может быть, они все вместе не были так богаты, как он. Тем не менее, они вместе взятые были лучшими потребителями, чем он. Его роскошь дает гораздо меньше поощрения индустрии, чем умеренное довольство тех ста хозяйств, которые он заменил. К чему же сводится, спрашивается эта теория Сисманди, о сокращении внутреннего рынка при развитии капитализма? К тому, что автор ее, едва попытавшись взглянуть на дело прямо, увернулся от анализа условий, соответствующих капитализму, торговое богатство плюс крупное предпринимательство в промышленности и земледелии, ибо Сисманди слово «капитализм» не знает. Тождество понятия делает это слово «употребление» вполне правильным, и мы будем впредь говорить просто «капитализм». И подставил на место анализа свою мелкобуржуазную точку зрения и мелкобуржуазную утопию. Развитие торгового богатства и, следовательно, конкуренции должно оставить неприкосновенным ровное среднее крестьянство с его умеренным довольством и его патриархальными отношениями к батракам. Понятно, что это невинное пожелание осталось исключительным достоянием Сейсманди и других романтиков из интеллигенции, что она с каждым днем приходила все в большее столкновение с действительностью, развивавшей те противоречия, глубины которых не умел еще оценить Сейсманди. Понятно, что теоретическая политическая экономия, примкнув в своем дальнейшем развитии к классикам, установила с точностью именно то, что хотел отрицать Сисманди. Именно, что развитие капитализма вообще и фермерство в частности не сокращает и создает внутренний рынок. Развитие капитализма идет вместе с развитием товарного хозяйства, и по мере того, как домашнее производство уступает место производству на продажу, а кустарь уступает место фабрики, идет образование рынка для капитала. Паденщики талкиваемые земледелие превращением крестьян в фермеров поставляют рабочую силу для капитала а фермеры являются покупателями продуктов индустрии и притом не только покупателями предметов потребления которые прежде производились крестьянами дома или сельскими ремесниками а также и покупателями орудий производства которые не могли уже оставаться прежними при замене мелкого земледелия крупным таким образом создаются одновременно элементы и переменного капитала, свободной рабочей, и постоянного. К последнему относятся те средства производства, от которых освобождается мелкий производитель. Последнее обстоятельство стоит подчеркнуть, ибо его-то и игнорировал особенно Сисманди, говоривший в цитированном нами месте о потреблении крестьян и фермеров так, как будто бы существовало одно только личное потребление, потребление хлеба, одежды и тому подобное. Как будто бы покупка машин, орудий и тому подобное, постройка зданий, складов, фабрик и тому подобное, не были тоже потреблением, только другого рода. Именно потреблением производительным, потреблением не людей, а капитала. И опять-таки, приходится отметить, что именно эту ошибку, которую Сисманди, как мы сейчас увидим, заимствовал у Адама Смита, в полной неприкосновенности переняли и наши народники-экономисты. Эфруси об этой части доктрины Сисманди о сокращении внутреннего рынка вследствие развития капитализма не говорит ничего. Мы еще увидим много раз, что он опустил именно то, что наиболее рельефно характеризует точку зрения Сисманди и отношение народничества к его учению. 2. Базрение Сисманди на национальный доход и капитал. Аргументация Сисманди против возможности капитализма и его развития не ограничивается только этим. Он делал такие же выводы и из своего учения о доходе. Надо сказать, что Сисманди вполне перенял от Адама Смита теорию трудовой стоимости и трех видов дохода – ренты, прибыли и заработной платы. Он делает даже кое-где попытку обобщить два первые вида дохода в противоположность третьему. Так иногда он соединяет их, противополагая заработной плате. У него попадается даже слово «сверхстоимость» по отношению к ним. Не надо, однако, преувеличивать значение такого слова употребления, как это делает, кажется, и Фруси, говоря, что теория Сесманди близка к теории прибавочной ценности. Сесманди, собственно, не сделал ни одного шага. Вперед против Адама Смита, который тоже говорил, что рента и прибыль – суть вычеты из труда, доли той ценности, которую работник прибавляет к продукту. Дальше этого не пошел и Сисмонди, но он пытался связать это деление вновь создаваемого продукта на сверхстоимость и заработную плату с теорией общественного дохода, внутреннего рынка и реализации продукта в капиталистическом обществе. Попытки эти чрезвычайно важны для оценки научного значения сисманди и для уяснения связи между его доктриной и доктриной русских народников, поэтому стоит разобрать их подробнее. Выдвигая повсюду на первый план вопрос о доходе, об отношении его к производству, к потреблению, к населению, Сейсманди, естественно, должен был разобрать и теоретические основания понятия «доход», и мы находим у него в самом начале сочинения три главы, посвященные вопросу о доходе. Глава. Четвертое. Как доход происходит из капитала, трактует о различии капитала и дохода. Сизманди прямо начинает излагать этот предмет по отношению ко всему обществу. «Так как каждый работает для всех», — говорит он, — «то производство всех должно быть потреблено всеми. Различие между капиталом и доходом существенно для общества». Но Сейсманди чувствует, что это существенное различие для общества не так просто, как для отдельного предпринимателя. «Мы подходим, — оговаривается он, — к самому абстрактному и самому трудному вопросу политической экономии. Природа капитала и дохода постоянно переплетаются в нашем представлении. Мы видим, что доход для одного становится капиталом для другого, и один и тот же предмет, переходя из рук в руки, приобретает последовательно различные наименования. То есть то наименование капитала, то наименование дохода — Но смешивать их, утверждает Сесманди, ошибка. Насколько трудно различить капитал и доход общества, настолько же важно это различие. Читатель заметил, вероятно, в чем состоит трудность, о которой говорит Сесманди. Если для отдельного предпринимателя доходом является его прибыль, расходуемая на те или иные предметы потребления, точнее, та часть прибыли, которая не идет на накопление. Если для отдельного рабочего доходом является его заработная плата, то можно ли суммировать эти доходы для получения дохода общества? Как быть тогда с теми капиталистами рабочими, которые производят, например, машины? Их продукт существует в таком виде, что в потребление войти не может, то есть в личное потребление. Его нельзя сложить с предметами потребления. Назначение этих продуктов – служить капиталом. Значит, они, будучи доходом для своих производителей, именно в той своей части, которая возмещает прибыль и заработную плату, становятся капиталом для покупателей. Как же разобраться в этой путанице, мешающей установить понятие общественного дохода? Сисманди, как мы видели, только подошел к вопросу и сейчас же уклоняется от него, ограничившись указанием на трудность. Он заявляет прямо, что обыкновенно признают три вида дохода – ренту, прибыль и заработную плату – и переходит к пересказу учения Адама Смита о каждом из них. Поставленный вопрос о различии капитала и дохода общества остался без ответа. Изложение идет уже теперь без строгого разделения общественного дохода от индивидуального. Но к покинутому им вопросу Сесманди подходит еще раз. Он говорит, что подобно различным видам дохода, существуют также различные виды богатства, именно основной капитал машины, орудия и тому подобное, оборотный капитал, потребляемый в отличие от первого быстро и меняющий свою форму, семена, сырые материалы, заработная плата, и, наконец, доход с капитала, потребляемый без воспроизводства. Нам не важно здесь то обстоятельство, что Сейсманди повторяет все ошибки Смита в учении об основном и оборотном капитале, смешивая эти категории, принадлежащие к процессу обращения с категориями, вытекающими из процесса производства, постоянный и переменный капитал. Нас интересует учение Сисманди о доходе, и по этому вопросу он выводит из приведенного сейчас разделения трех видов богатств следующее. Важно заметить, что эти три вида богатств одинаково идут на потребление. ибо все, что было произведено, имеет стоимость для человека лишь постольку, поскольку служит его потребностям, а эти потребности удовлетворяются только потреблением. Но основной капитал служит этому косвенным образом. Он потребляется медленно, помогая человеку в того, что служит его потреблению. Между тем, как оборотный капитал, сейсманди отождествляет его уже с переменным, обращается в потребительный фонд рабочего. Выходит, следовательно, что общественное потребление бывает в противоположности индивидуальному двух родов. Эти два рода отличаются друг от друга весьма существенно. Дело, конечно, не в том, что основной капитал потребляется медленно, а в том, что что он потребляется, не образуя ни для одного класса общества дохода потребительного фонда, что он потребляется не лично, а производительно. Но Сисманди не видит этого, и, чувствуя, что опять-таки сбился с пути, Именно Сесманди сейчас только выделил капитал от дохода. Первый идет на производство, второй на потребление. Но ведь речь идет об обществе, а общество потребляет и основной капитал. Приведенное различие падает, и общественно-хозяйственный процесс, превращающий капитал для одного в доход для другого, остается невыясненным. В поисках за различием между общественным капиталом и доходом он беспомощно заявляет. Это движение богатства так абстрактно, оно требует такой силы внимания, чтобы отчетливо схватить его, что мы считаем полезным взять самый простой пример. Пример берется действительно самый простой. Фермер, живущий одиноко, собрал 100 мешков пшеницы. Часть он потребил сам, часть идет на посев, часть на потребление нанятых рабочих. Следующий год получается уже 200 мешков. Кто их потребит? Семья фермера не может возрасти так быстро. Показывая на этом до последней степени неудачном примере различия между капиталом основным, семена, оборотным, заработной платой и потребительным фондом фермера, Сесманти говорит, мы различили три вида богатств в отдельной семье. Рассмотрим теперь каждый вид по отношению к целой нации и разберем, как из этого распределения может произойти национальный доход. Но дальше говорится только, что и в обществе необходимо воспроизвести те же три вида богатств. Основной капитал, причем Сисманди подчеркивает, что на него придется затратить известное количество труда, но не объясняет, каким образом основной капитал обменятся на предметы потребления, необходимые для капиталистов и рабочих, занятых этим производством. Затем сырой материал. Здесь Сисманди выделяет его особо. Потом содержание рабочих и прибыль капиталистов. Вот все, что дает нам четвертая глава. Очевидно, что вопрос о национальном доходе остался открытым. И Сисманди не разобрал не только распределение, но даже и понятие дохода. Крайне важные в теоретическом отношении указания на необходимость воспроизвести основной капитал общества он сейчас же забывает. И в следующей главе, говоря о распределении национального дохода между различными классами граждан, он прямо говорит о трех видах дохода. И, объединяя ренту и прибыль вместе, заявляет, что национальный доход состоит из двух частей – прибыль от богатства, то есть рента и прибыль в собственном смысле, и средства существования рабочих. Мало того, он заявляет, точно так же годичное производство или результат всех работ, исполненных нацией в течение года, слагается из двух частей. Одна – это прибыль, проистекающая из богатства. Другая – способность трудиться, которая предполагается равной той части богатства, на которую она обменивается, или средством существования трудящихся классов. Итак, национальный доход и годовое производство взаимно уравновешиваются и представляются величинами равными. Все годовое производство потребляется в течение года, но отчасти рабочими, которые, давая в обмен свой труд, превращают его в капитал и воспроизводят его, отчасти капиталистами, которые, давая в обмен свой доход, уничтожают его. Таким образом, тот вопрос о развлечении национального капитала и дохода, который сам Сисманди с такой определенностью признал крайне важным и трудным, он просто-напросто отбросил, совершенно позабыв сказанное несколькими страницами раньше. И Сисманди уже не замечает, что, отбросив этот вопрос, он пришел к положению совершенно бессмысленному. Каким же образом годовое производство может все целиком входить в потребление рабочих и капиталистов в виде дохода, когда для производства нужен капитал? Нужны, точнее выражаясь, средства и орудия производства. Надо их произвести, и они каждогодно производятся, как это и сам Сисманди сейчас же признавал. И вот все орудия производства, сырые материалы и так далее вдруг выкидываются, и трудный вопрос о различии капитала и дохода разрешается ни с чем несообразным утверждением, что годовое производство равняется национальному доходу. Эта теория, что все производство капиталистического общества состоит из двух частей – части рабочих, заработная плата или переменный капитал по современной терминологии, и части капиталистов, сверхстоимость, не составляет особенности Сейсманди. Она не составляет его достояния. Он целиком перенял ее у Адама Смита, сделав даже некоторый шаг назад. Вся последующая политическая экономия – Рикардо, Миль, Прудон, Робертус – повторяют эту ошибку, раскрытую только автором «Капитала» в третьем отделе второго тома. Мы изложим основания его воззрения ниже, а теперь заметим, что повторяют эту ошибку и наши народники-экономисты. В сопоставлении их Сисманди приобретает особый интерес потому, что они делают из этой ошибочной теории те же выводы, которые сделал прямо и Сисманди, и от которых благоразумно воздержались другие экономисты, повторявшие ошибку Адама Смита. Именно вывод о невозможности реализации сверхстоимости в капиталистическом обществе, о невозможности развития общественного богатства, о необходимости прибегать к внешнему рынку вследствие того, что внутри страны сверхстоимость не может быть реализована. Наконец, о кризисах, вызываемых будто бы именно этой невозможностью реализовать продукт в потреблении рабочих и капиталистов 3. Выводы Сейсманди из ошибочного учения о двух частях годового производства в капиталистическом обществе Чтобы читатель мог представить себе доктрину Сесманди в ее целом, мы дадим сначала изложение главнейших выводов его из этой теории, а потом перейдем к тому исправлению основной его ошибки, который дано в «Капитале Маркса». Прежде всего, Сесманди делает из этой ошибочной теории Адама Смита тот вывод, что производство должно соответствовать потреблению, что производство определяется доходом. Подробному разжевыванию этой истины, свидетельствующей о совершенном непонимании характера капиталистического производства, посвящена вся следующая глава, шестая, взаимное определение производства потреблением и расхода доходом. Сисманди прямо переносит на капиталистическое общество мораль экономного крестьянина и думает серьезно, что он внес этим исправление в учение Смита. В самом начале сочинения… Говоря во вступительной части книга первой истории науки» об Адаме Смите, он заявляет, что дополняет Смита положением, что потребление есть единственная цель накопления. Потребление, говорит он, определяет воспроизводство. Национальный расход должен регулировать национальный доход. И тому подобные положения пестрят все сочинение. В непосредственной связи с этим стоят еще две характерные черты доктрины Сисманди. Во-первых, недоверие к развитию капитализма, непонимание того, как он создает все больше и больше рост производительных сил, отрицание возможности этого роста, совершенно так же, как и русские романтики учат, что капитализм ведет к растрате труда и тому подобному. «Ошибаются те, кто подстрекает к безграничному производству», — говорит Сисманди. «Избыток производства над доходом вызывает перепроизводство». Рост богатства выгоден лишь тогда, когда он постепенен, когда он пропорционален самому себе, когда ни одна из его частей не развивается непомерно быстро. Добрый сесманди думает, что непропорциональное развитие не есть развитие, как думают и наши народники, что это не пропорциональность, не закон данного строя, общественного хозяйства и его движения, а ошибка законодателей и тому подобное что это искусственное подражание европейских правительств Англии, которая пошла по ложному пути. Сесманди совершенно отрицает то положение, которое выдвинули классики, которое вполне приняла теория Маркса. Именно что капитализм развивает производительные силы. Мало этого... Он приходит к тому, что всякое накопление считает осуществимым лишь понемногу, будучи совершенно не в состоянии объяснить процесс накопления. Это вторая в высшей степени характерная черта его воззрений. Он рассуждает о накоплении до последней степени забавно. В конце концов, сумма производства данного года только обменивается всегда на сумму производства прошлого года. Тут уже накопление совершенно отрицается. Выходит, что рост общественного богатства невозможен при капитализме. Русского читателя это положение не очень удивит, ибо он слышал тоже и от господ В.В., и от НОна, но Сисманди был все-таки учеником Смита. Он чувствует, что говорит нечто уже совершенно несообразное и хочет поправиться. «Если производство возрастает постепенно, продолжает он, то обмен каждого года причиняет лишь небольшую потерю каждого года, улучшая в то же время условия для будущего». Если эта потеря легка и хорошо распределена, то каждый перенесет ее, не жалуясь. Если же несоответствие между новым производством и предшествующим велико, то капиталы гибнут. Получается, страдание, и нация идет назад вместо того, чтобы прогрессировать. Трудно рельефнее и премеем высказать основное положение романтизма и мелкобуржуазного воззрения на капитализм, чем это сделано в данной тираде. Чем быстрее идет накопление, то есть превышение производства над потреблением, тем лучше, учили классики, которые, хотя и не умели разобраться в процессе общественного производства капитала, хотя и не умели освободиться от ошибки Смита, будто общественный продукт состоит из двух частей, но выставляли все же вполне справедливое положение, что производство само создает себе рынок, само определяет потребление. И мы знаем, что такое воззрение на накопление приняла от классиков и теория Маркса, признав, что чем быстрее рост богатства, тем вполне развиваются производительные силы труда и обобществление его, тем лучше положение рабочего, насколько оно может быть лучше в данной системе общественного хозяйства. Романтики утверждают прямо обратно и возлагают все свои надежды именно на слабое развитие капитализма, взывают к его задержке. Далее, из непонимания того, что производство создает себе рынок, вытекает учение о невозможности реализовать сверхстоимость. Из воспроизводства проистекает доход, но производство само по себе не есть еще доход, оно получает такое название, и так различие производства, то есть продукт от дохода лишь в слове, оно является в качестве такового лишь после того, как оно реализовано, после того, как каждая произведенная вещь нашла себе потребителя, имеющего в ней нужду или находящего в ней наслаждение. Таким образом, из отождествления дохода с производством, то есть всем тем, что произведено, вытекает отождествление реализации с потреблением личным. О том, что реализация таких, например, продуктов, как железо, уголь, машины и тому подобное, вообще средств производства, происходит иным путем, Сесманди уже забыл, хотя раньше вплотную подошел к этому. Из отождествления реализации с потреблением личным, естественно, вытекает учение, что капиталисты не могут реализовать именно сверхстоимость, ибо из двух частей общественного продукта заработную плату реализуют своим потреблением рабочие. И Сисманди действительно пришел к этому выводу, впоследствии развитому более подробно прудоном и постоянно повторяемому нашими народниками. В полемике с Маккулахом Сисманди указывает именно на то, будто последний, излагая Рикардо, не объясняет реализации прибыли. Маккулах говорит, что при разделении общественного труда одно производство есть рынок для другого, производители хлеба реализуют товары в продукте производителя одежды, и наоборот. Автор... «Предполагает, — говорит Сесманди, — труд без прибыли, воспроизводство, которое возмещает только потребление рабочих. Он не оставляет ничего на долю хозяина. Мы исследуем, чем становится излишек производства рабочих над их потреблением». Таким образом, у этого первого романтика мы находим уже вполне определенное указание, что капиталисты не могут реализовать сверхстоимости. Из этого положения Сесманди делает дальнейший вывод. Опять-таки именно тот, который делают и народники, что по самым... Условием реализации необходим внешний рынок для капитализма. Так как труд сам по себе составляет важную часть дохода, то нельзя уменьшить спрос на труд, не делая нацию более бедной. Поэтому выгоды, ожидаемая от открытия новых приемов производства, почти всегда относятся к иностранной торговле. Нация, совершающая впервые какое-либо открытие, в течение долгого времени успевает расширять свой рынок соответственно числу рук, освобождаемых каждым новым изобретением. Она употребляет их тотчас же на увеличение количества продуктов, которые ее изобретение позволяет производить дешевле. Но наступает, наконец, эпоха, когда весь цивилизованный мир образует один рынок и когда нельзя уже будет в какой-либо новой нации приобретать новых покупателей. Спрос на мировом рынке будет тогда величиной неизменной, которую будут оспаривать друг у друга различные промышленные нации. Если одна поставит больше продуктов, то это будет в ущерб другой. Общая продажа не может быть увеличена иначе, как увеличением общего благосостояния или переходом товаров, бывших в исключительном владении богатых, в потребление бедных. Читатель видит, что Сейсманди представляет именно ту доктрину, которую так хорошо усвоили наши романтики, будто внешний рынок есть выход из затруднения по реализации продукта вообще и сверхстоимости в частности. Наконец, из этой же доктрины о тождестве национального дохода с национальным производством вытекло учение сейсмандия о кризисах. После всего вышеизложенного нам едва ли есть надобность приводить выписки из многочисленных мест сочинений Сейсманди, посвященных этому вопросу. Изучение его необходимости соразмерять производство с доходом вытекло само собой воззрение, что кризисы есть результат нарушения такого соответствия. Результат чрезмерного производства, обогнавшего потребление. Из приведенной сейчас цитаты ясно, что Сейсманди именно это несоответствие производства с потреблением считал основной причиной кризисов, причем на первое место выдвигал недостаточное потребление масс народа, рабочих. Поэтому теория кризисов Сисманди, перенятая также Робертусом, и известна в экономической науке как образчик теорий, выводящих кризисы из недостаточного потребления. 4. В чем ошибка учения Адама Смита и Сисманди о национальном доходе? В чем же состоит основная ошибка Сисманди, поведшая ко всем этим выводам? Свое учение о национальном доходе, распределении его на две части (часть рабочих и часть капиталистов) Сисманди перенял целиком у Адама Смита. Сисманди не только не добавил ничего к его положениям, но даже, сделав шаг назад, опустил попытку Адама Смита, хотя и неудачную, доказать теоретически это представление. Сисманди не замечает как будто того противоречия, в котором оказалась эта теория к учению о производстве вообще. В самом деле, в стоимость отдельного продукта, по теории, выводящей стоимость из труда, входят три составные части. Часть, возмещающая сырой материал и орудие труда, постоянный капитал. Часть, возмещающая заработную плату или содержание рабочих, переменный капитал. И сверхстоимость, мию-валю у Сисманди. Таков анализ единичного продукта по его стоимости у Адама Смита, повторенный из Сисманди. Спрашивается, каким же образом общественный продукт, состоящий из суммы единичных продуктов, состоит только из двух последних частей? Куда же девалась первая часть, постоянный капитал? Сисманди, как мы видели, только ходил кругом до да около этого вопроса, но Адам Смит дал на него ответ. Он утверждал, что эта часть существует самостоятельно лишь в единичном продукте. Если рассматривать весь общественный продукт, то она разлагается, в свою очередь, на заработную плату и сверхстоимость именно тех капиталистов, которые производят этот постоянный капитал. Давай такой ответ, Адам Смит не объяснил, однако, на каком основании в этом разложении стоимости постоянного капитала, ну хоть машин, отброшен опять-таки постоянный капитал, то есть в нашем примере железо, из которого сделаны машины, орудия, употребленные при этом и тому подобное. Если стоимость каждого продукта включает в себя часть, возмещающую постоянный капитал, а это признают все экономисты, то исключение ее из какой бы то ни было области общественного производства является совершенно произвольным. Когда Адам Смит говорит, что орудия труда сами разлагаются на заработную плату и прибыль, то он забывает прибавить, говорит автор капитала, и на тот постоянный капитал, который употреблен на их производство. Адам Смит просто отсылает нас от понтия к пилату, от одного продукта ссылается на другой, от другого на третий, не замечая, что вопрос от этого отодвигания нисколько не изменяется. Этот ответ Смита, принятый всей последующей политической экономией до Маркса, простое уклонение от задачи, увертка от затруднения. А затруднение тут действительно есть. Оно состоит в том, что понятие капитала и дохода нельзя перенести прямо с индивидуального продукта на общественный. Экономисты признают это, говоря, что с общественной точки зрения капитал для одного становится доходом для другого. Смотрите выше у Сейсманди. Но эта фраза только формулирует затруднение, а не разрешает его. Мы приводим здесь только суть новой теории, давшей это разрешение, представляя себе в другом месте изложить ее подробнее. Разрешение состоит в том, что при рассмотрении этого вопроса с общественной точки зрения нельзя уже говорить о продуктах вообще без отношения к их материальной форме. В самом деле речь идет об общественном доходе, то есть о продукте, поступающем на потребление. Но ведь не всякий продукт может быть потреблен в смысле личного потребления. Машины, уголь, железо и тому подобные предметы потребляются не лично, а производительно. С точки зрения отдельного предпринимателя это различие было лишнее. Если мы говорили, что рабочие потребят переменный капитал, мы принимали, что они выменяют на рынке предметы потребления за те деньги, которые получены капиталистами за произведенные рабочими машины уплаченные этим рабочим. Тут нас не интересует этот обмен машин на хлеб. Но с общественной точки зрения этот обмен уже нельзя подразумевать. Нельзя сказать, что весь класс капиталистов, производящих машины, железо и тому подобное, продает их и этим реализует. Вопрос здесь именно в том, как происходит реализация, то есть возмещение всех частей общественного продукта. Поэтому исходным пунктом в рассуждении об общественном капитале и доходе или что тоже о реализации продукта в капиталистическом обществе должно быть разделение двух совершенно различных видов общественного продукта – средств производства и предметов потребления. Первые могут быть потреблены только производительно, вторые – только лично. Первые могут служить только капиталом, вторые должны стать доходом, то есть уничтожиться в потреблении рабочих и капиталистов. Первые достаются целиком капиталистам, вторые распределяются между рабочими и капиталистами. Раз усвоено это разделение исправлена ошибка Адама Смита, выкинувшего из общественного продукта постоянную его часть, то есть часть, возмещающую постоянный капитал, вопрос о реализации продукта в капиталистическом обществе становится уже ясным. Очевидно, нельзя говорить о реализации заработной платы потреблением рабочих, а сверхстоимости потреблением капиталистов и только. А именно так рассуждают наши народники-экономисты, господа ВВ и НОН. Мы намеренно остановились выше с особенной подробностью на блужданиях Сисманди около вопроса о производительном и личном потреблении, о предметах потребления и средствах производства. Адам Смит подходил к развлечению их еще ближе, чем Сисманди. Мы хотели показать читателю, что классические представители ошибочной теории чувствовали неудовлетворительность ее, видели противоречия и делали попытки выбраться из него. Наши же самобытные теоретики не только ничего не видят и не чувствуют, но даже не знают ни теории, ни истории вопроса, о котором так усердно разглагольствуют. Рабочие могут потребить заработную плату, а капиталисты сверхстоимость лишь тогда, когда продукт состоит из предметов потребления, то есть лишь в одном подразделении общественного производства. Потребить же продукт, состоящий из средств производства, они не могут, его надо обменять на предметы потребления. Но на какую же часть по стоимости предметов потребления могут они обменять свой продукт? Очевидно только на постоянную часть – постоянный капитал, ибо остальные две части составляют фонд потребления рабочих и капиталистов производящих предметы потребления. Этот обмен реализует сверхстоимость и заработную плату в производствах, изготавливающих средства производства, тем самым реализуют постоянный капитал в производствах, изготавливающих предметы потребления. В самом деле у капиталиста, производящего, скажем, сахар, та часть продукта, которая должна возместить постоянный капитал, то есть сырье, вспомогательные материалы, машины, здания и тому подобное, существует в виде сахара. Чтобы реализовать эту часть, надо получить вместо этого предмета потребления соответствующие средства производства. Реализация этой части будет, следовательно, состоять из обмена предмета потребления на продукты, служащие средствами производства. Теперь остается необъясненной реализация одной только части общественного продукта, именно постоянного капитала в подразделении, изготовляющим средства производства. Она реализируется отчасти тем, что часть продукта в своем натуральном виде входит опять в производство. Например, часть угля, добываемого каменно-угольным предприятием, идет опять на добычу угля. Зерно, полученное фермерами, идет опять на посев и тому подобное. Отчасти же она реализируется обменом между отдельными капиталистами этого же подразделения. Например, в производстве железа необходим каменный уголь, и в производстве каменного угля необходимо железо. Капиталисты, производящие оба продукта, и реализируют взаимным обменом ту часть этих продуктов, которая возмещает их постоянный капитал. Этот анализ, который мы изложили, повторяем, в самом сжатом виде по причине, указанной выше, разрешил то же труднение, которое сознавали все экономисты, выражая его фразой «капитал для одного, доход для другого». Этот анализ показал всю ошибочность сведения общественного производства к одному личному потреблению. Теперь мы можем перейти к разбору тех выводов, которые делал Сисманди и другие романтики из своей ошибочной теории. Но сначала приведем отзыв, сделанный Сисманди автором указанного анализа, после подробнейшего и всестороннего разбора теории Адама Смита, который Сисманди не сделал ни малейшего дополнения, опустив только попытку Смита оправдать свое противоречие. «Сисманди». Бившийся над специальным рассмотрением отношения капитала к доходу и на самом деле обративший особую формулировку этого отношения в отличительный признак своих «nouveau принципе не сказал ни одного научного слова, не внес ни атома в разрешение проблемы. Капитал, том второй, страница 385, первое издание. 5. Накопление в капиталистическом обществе Первый ошибочный вывод из ошибочной теории относится к накоплению. Сисманди абсолютно не понял капиталистического накопления и в горячем споре, который он вел по этому вопросу с Рикардо. Правда оказалась в сущности на стороне последнего. Рикардо утверждал, что производство само создает себе рынок, тогда как Сисманди отрицал это, созидая на таком отрицании свою теорию кризисов. Правда, Рикардо не сумел исправить вышеуказанные основной ошибки Смита, не сумел поэтому разрешить вопрос об отношении общественного капитала к доходу и о реализации продукта. Рикардо и не ставил себе этих вопросов, но он инстинктивно характеризовал самую суть буржуазного способа производства, отмечая совершенно бесспорный факт, что накопление есть превышение производства над доходом. С точки зрения новейшего анализа это так и оказывается. Производство действительно само создает себе рынок. Для производства необходимы средства производства, и они составляют особую область общественной продукции, занимающую известную долю рабочих, дающую особый продукт, реализуемый частью внутри самой этой области, частью в обмене с другой областью – производством предметов потребления. Накопление действительно есть превышение производства над доходом предметами потребления. Чтобы расширять производство, накоплять в категорическом значении термина, необходимо произвести сначала средства производства. Напоминаем читателю, как подходил к этому Сисманди, выделяя отчетливо эти средства производства для отдельной семьи и покушая сделать это выделение и для общества. Собственно говоря, подходил Смит, а не Сисманди, только пересказывающий его. А для этого нужно следовать на расширение того отдела общественной продукции, который изготавливает средства производства. Нужно отвлечение к нему рабочих, которые уже предъявляют спрос и на предметы потребления. Следовательно, потребление развивается вслед за накоплением или вслед за производством, как не кажется это странным, но иначе и быть не может в капиталистическом обществе. В развитии этих двух отделов капиталистической продукции не только не обязательно следовать на равномерность, а напротив, неизбежна неравномерность. Известно, что закон развития капитала состоит в том, что постоянный капитал возрастает быстрее переменного, то есть все большая и большая часть вновь образуемых капиталов обращается к тому отделу общественного хозяйства, который изготавливает средства производства. Следовательно, этот отдел необходимо растет быстрее того отдела, который изготавливает предметы потребления, то есть происходит именно то что объявлял невозможным, опасным и так далее Сисманди. Следовательно, продукты личного потребления в общей массе капиталистического производства занимают все меньше и меньше места. И это вполне соответствует исторической миссии капитализма и его специфической социальной структуре. Первая состоит именно в развитии производительных сил общества, производства для производства. Вторая исключает утилизацию их массы населения. Мы можем теперь вполне оценить точку зрения Сисманди на накопление Его утверждение, что быстрое накопление ведет к бедствиям, совершенно ошибочно и проистекает лишь из непонимания накопления, точно так же, как многократные заявления и требования, чтобы производство не перегоняло потребление, ибо потребление определяет производство. На деле происходит именно обратное. и Сисманди просто-напросто отворачивается от действительности в ее особой исторически определенной форме, подставляя на место анализа мелкобуржуазную мораль. Особенно забавное впечатление производят попытки Сесманди прикрыть эту мораль научной формулой. Господа Сей и Рикардо, говорит он в предисловии ко второму изданию Нового Принципе», пришли к той доктрине, что потребление не имеет других пределов, кроме пределов производства, тогда как оно ограничено доходом. Они должны были бы предупредить производителей, что они должны рассчитывать только на потребителей, имеющих доход. Как известно по этому вопросу, создает ли производство само себе рынок, новейшая теория вполне примкнула к классикам, отвечавшим на него утвердительно, против романтизма, отвечавшего отрицательно. Настоящий предел капиталистического производства — это сам капитал. Такая наивность вызывает в настоящее время только улыбку. Но не подобными ли вещами переполнены писания современных наших романтиков, вроде «Господ ВВ» и «Эннона». Пусть предприниматели банков подумают хорошенько, найдется ли рынок для товаров. Когда принимают рост богатства за цель общества, всегда жертвуют целью средством. «Если вместо того, чтобы ожидать импульса от запроса труда, то есть импульса производства от спроса рабочих на продукты, мы будем думать, что его даст предшествующее производство, то мы сделаем почти то же, что сделали бы с часами, если бы вместо того, чтобы повернуть назад колесо с цепочкой, отодвинули бы назад другое колесо, мы сломали бы тогда и остановили всю машину». Это говорит Сисманди. «Теперь послушаем господина Эн Она. Мы упустили из виду, насчет чего такое развитие, то есть развитие капитализма, происходит. Мы забыли и о цели какого бы то ни было производства. Заблуждение крайне гибельное. Н. Он, Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства. Страница 298. Оба эти писателя говорят о капитализме, о капиталистических странах. Оба высказывают полное непонимание сущности капиталистического накопления. Но можно ли подумать, что последний пишет 70 лет спустя после первого? Каким образом непонимание капиталистического накопления связывается с ошибочным сведением всего производства к производству предметов потребления? Это показывает наглядно один пример приводимый Сисманди в главе 8 «Результаты борьбы за удешевление производства» книга 4 о коммерческом богатстве. «Положим, — говорит Сисманди, — что владелец мануфактуры имеет оборотный капитал в 100 тысяч франков, приносящий ему 15 тысяч, из коих 6 тысяч составляют процент на капитал и отдаются капиталисту, а 9 тысяч составляют предпринимательский барыш-фабриканта. Положим, что он употребляет труд 100 рабочих, заработная плата коих составляет 30 тысяч франков. Далее, пусть произойдет увеличение капитала, расширение производства, накопление. Вместо ста тысяч франков капитал будет равен 200 тысячам франков, вложенных в основной капитал, и 200 тысячам в оборотный. Всего четыреста тысяч франков. Прибыль и процент равны 32 тысячи плюс 16 тысяч франков, ибо процент понизился с 6% до 4%. Число рабочих возросло вдвое, но заработная плата понизилась с 300 франков до 200 франков. Всего, следовательно, 40 тысяч франков. Производство возросло, таким образом, в четверо. Первый результат конкуренции, говорит Сейс Мандив, понижение заработной платы и увеличение числа рабочих в то же время. Мы не останавливаемся здесь на неправильностях расчета Сейсманди. Он считает, например, что прибыль будет 8% на основной капитал и 8% на что число рабочих поднимется пропорционально увеличению оборотного капитала, который он не умеет как следует отделить от переменного, что основной капитал целиком входит в цену продукта. В данном случае все это важно, ибо вывод получается правильный. Уменьшение доли переменного капитала в общем составе капитала как необходимый результат накопления. И Сисмонди подсчитывает результаты. Доход или потребление были сначала 45 тысяч франков, 30 тысяч заработная плата плюс 6 тысяч процент и 9 тысяч прибыль, а теперь 88 тысяч франков, 40 тысяч заработная плата плюс 16 тысяч процент плюс 32 тысячи прибыль. Производство учетверилось, говорит Сисмонди, а потребление даже не удвоилось. Не нужно считать потребление тех рабочих, которые изготовили машины. Оно покрыто двумя стами тысячами франков, употребленных на это. Оно составляет уже часть расчета другой мануфактуры, где окажутся те же факты. Расчет Сесманди доказывает уменьшение дохода при росте производства. Факт бесспорный. Но Сесманди не замечает, что своим примером он пробивает свою теорию реализации продукта в капиталистическом обществе. Курьезное его замечание, что потребление рабочих, произведших машины, не нужно считать. Почему же? Потому, во-первых, что оно покрыто стами тысячами франков, значит, капитал перенесен в область, закладывающую средства производства. Это Сисманди не замечает. Значит, внутренний рынок, о сокращении которого Сисманди говорил, не исчерпывается предметами потребления, а состоит также в средствах производства. Эти средства производства составляют ведь особый продукт реализации Коева, состоит не в личном потреблении, и чем быстрее идет накопление, тем сильнее развивается. Следовательно, та область капиталистического продукции, который дает продукты не для личного, а для производительного потребления. Во-вторых, отвечает Сесманди, это рабочие другой мануфактуры, где факты окажутся те же самые. Как видите, это повторение Смитовского отсылания читателя от понтия к пилату. Но ведь в этой другой мануфактуре тоже употребляется постоянный капитал, и производство его тоже дает рынок тому подразделению капиталистической продукции, которое изготовляет средства производства. Сколько бы мы ни отодвигали вопрос от одного капиталиста к другому, от другого к третьему, от этого указанное подразделение не исчезнет и внутренний рынок не сведется к одним предметам потребления. Поэтому, когда Сисманти говорит, что этот расчет опровергает одну из аксиом, на которые всего более настаивали в политической экономии, именно что наиболее свободная конкуренция определяет наиболее выгодное развитие индустрии, то он не замечает, что этот расчет опровергает также его самого. Бесспорен факт, что введение машин, вытесняя рабочих, ухудшает их положение, и бесспорно заслуга Сесманди, который был одним из первых указавших на это. Но это нисколько не мешает его теории накопления и внутреннего рынка быть сплошной ошибкой. Его же расчет показывает наглядно как раз то явление, которое Сесманди не только отрицал, но превращал даже в довод против капитализма, говоря, что накопление и производства должны соответствовать потреблению, иначе будет кризис. Расчет показывает именно, что накопление производства обгоняют потребление, и что иначе и дело идти не может, ибо накопление совершается главным образом насчет средств производства, которые в потребление не входят. То, что казалось Сесманди простой ошибкой, противоречием в доктрине Рикардо, именно что накопление есть превышение производства над доходом, это на самом деле вполне соответствует действительности, выражая противоречия, присущие капитализму. Это превышение необходимо при всяком накоплении, открывающем новый рынок для средств производства без соответственного увеличения рынка на предметы потребления и далее при уменьшении этого рынка. Из выше приведенного анализа следует само собой, что возможны такой случай в зависимости от того, в какой мере распределяется новый капитал на постоянную переменную часть и в какой мере уменьшение относительной доли переменного капитала охватывает старые производства. Затем отбрасывая учение о преимуществах свободной конкуренции, не замечает, что вместе с пустым оптимизмом он выбрасывает за борт несомненную истину, именно что свободная конкуренция развивает производительные силы общества, как это яствует опять-таки из его же расчета. Собственно, это лишь другое выражение того же факта создания особого подразделения промышленности, изготовляющего средства производства, и особенно быстрого развития его. Это развитие производительных сил общества без соответственного развития потребления есть, конечно, противоречие, но именно такое противоречие, которое имеет место в действительности, которое вытекает из самой сущности капитализма, от которого нельзя отговариваться чувствительными фразами. Именно так отговариваются романтики. И чтобы читатель не заподозрил нас в голословном обвинении современных экономистов по поводу ошибок столь устаревшего писателя, как Сисманди, приведем маленький образчик новейшего писателя, господина Нона. На странице 242 своих очерков он рассуждает о развитии капитализма в русском мукомольном деле. Приводя указание на появление крупных паровых мельниц с усовершенствованными орудиями производства, на переустройство мельниц затрачено с 70-х годов около 100 миллионов рублей. Из производительности труда, повысившейся более чем вдвое, автор характеризует описываемые явления так. Мукомольное дело не развивалось, а только сосредотачивалось в крупные предприятия, затем распространяет эту характеристику на все отрасли промышленности и делает вывод, что во всех без исключения случаях масса работников освобождается, не находит занятия, и что капиталистическое производство развивалось насчет народного потребления. Мы спрашиваем читателя, отличается ли такое рассуждение хоть чем-нибудь от приведенного сейчас рассуждения Сесманди? Этот новейший, в кавычках, писатель констатирует два факта: те же самые, которые мы видели и на примере Сисманди, и отделывается от обоих этих фактов такой же чувствительной фразой. Во-первых, его пример говорит, что развитие капитализма идет именно насчет средств производства. Это значит, что капитализм развивает производительные силы общества. Во-вторых, его пример говорит, что это развитие идет тем именно специфическим путем противоречий, который присущ капитализму. Развивается производство, затрата 100 миллионов рублей. Внутренний рынок на продукты, реализуемый неличным потреблением. Без соответствующего развития потребления народное питание ухудшается, то есть происходит именно производство ради производства. И господин Н. Он думает, что это противоречие в жизни исчезнет, если он, с наивностью старичка Сисманди, представит его только противоречием доктрины, только гибельным заблуждением. Мы забыли о цели производства. Что может быть характернее такой фразы? Не развивалась, а только сосредотачивалась. Очевидно, господину Н. Ону известен такой капитализм, в котором бы развитие могло идти иначе, как путем сосредоточения. Как жаль, что он не познакомил нас с таким самобытным, неведомым для всей предшествовавшей ему политической экономии капитализмом. 6. Внешний рынок как выход из затруднений по реализации сверхстоимости. Следующая ошибка Сесманди вытекающая из ошибочной теории об общественном доходе и продукте в капиталистическом обществе это учение о невозможности реализовать продукт вообще и сверхстоимость в частности, и как следствие этой невозможности необходимость внешнего рынка. Что касается до реализации продукта вообще, то вышеприведенный анализ показывает, что невозможность исчерпывается ошибочным исключением постоянного капитала и средств производства. Раз исправлена эта ошибка, исчезает и невозможность. Но то же самое приходится сказать и в частности о сверхстоимости. Этот анализ разъясняет ее реализацию. Нет решительно никаких разумных оснований выделять сверхстоимости всего продукта по отношению к ее реализации. Обратное утверждение Сисмандии, наших народников, просто результат непонимания основных законов реализации вообще. Неумение разделить три, а не две части продукта по стоимости и два вида продуктов по материальной форме, средства производства и предметы потребления. Положение, что капиталисты не могут потребить сверхстоимость, есть только вульгаризованное повторение недоумений Смита насчет реализации вообще. Только часть сверхстоимости состоит из предметов потребления, другая же из средств производства, например, сверхстоимость железозаводчика. Потребление этой последней сверхстоимости совершается обращением ее на производство. Капиталисты же, производящие продукт в форме средств производства, потребляют сами не сверхстоимость, а вымененный, у других капиталистов, постоянный капитал. Поэтому и народники, толкуя о невозможности реализовать сверхстоимость, логически должны прийти к признанию невозможности реализовать и постоянный капитал. И таким образом они преблагополучно вернулись бы к Адаму. Разумеется, такое возвращение к отцу политической экономии было бы гигантским прогрессом для писателей, преподносящих нам старые ошибки под видом истин, до которых они своим умом дошли. А внешний рынок? Не отрицаем ли мы необходимости внешнего рынка для капитализма? Конечно, нет. Но только вопрос о внешнем рынке не имеет абсолютно ничего общего с вопросом о реализации, и попытка связать их в одно целое характеризует лишь романтические пожелания задержать капитализм и романтическую неспособность к логике. Теория, разъяснявшая вопрос о реализации, показала это с полной точностью. Романтик говорит, капиталисты не могут потребить сверхстоимость и потому должны сбывать ее за границу. Спрашивается, не даром ли уже отдают капиталисты свои продукты иностранцам, или не бросают ли они их в море? Продают, значит, получают эквивалент. Вывозят одни продукты, значит, возят другие. Если мы говорим о реализации общественного продукта, то мы этим самым устраняем уже денежное обращение предполагаем лишь обмен продуктов на продукты, ибо вопрос о реализации в том и состоит, чтобы анализировать возмещение всех частей общественного продукта по стоимости и по материальной форме. Поэтому начать рассуждение о реализации и кончить его тем, что сбудут где продукты за деньги, так же смешно, как если бы на вопрос о реализации постоянного капитала в предметах потребления был дан ответ «продадут». Это просто грубый логический промах. Люди сбиваются с вопроса о реализации всего общественного продукта на точку зрения единичного предпринимателя, которого кроме продажи иностранцу ничто дальше не интересует. Припутывать внешнюю торговлю, вывоз к вопросу о реализации – это значит увертываться от вопроса, отодвигая его лишь на более широкое поле, но нисколько не выясняя его. Это настолько ясно, что даже Сесманди сознавал необходимость абстрагировать от внешней торговли при анализе реализации. Чтобы проследить точнее эти расчеты, говорит он о соответствии производства с потреблением, и упростить вопрос, мы до сих пор совершенно абстрагировали от внешней торговли. Мы предполагали изолированную нацию. Человеческое общество само есть такая же изолированная нация, и все это относится к нации без внешней торговли, относится точно так же и ко всему человеческому роду. Вопрос о реализации ни на йоту не подвинется вперед, если мы вместо рынка одной страны возьмем рынок известного комплекса стран. Когда народники уверяют, что внешний рынок есть выход из затруднения, которые ставят себе капитализм по реализации продукта, то они прикрывают этой фразой лишь то печальное обстоятельство, что для них внешний рынок есть выход из затруднения, в который они попадают благодаря непониманию теории. Мало этого. Теория, связывающая внешний рынок с вопросом о реализации всего общественного продукта, не только показывает непонимание этой реализации, но еще содержит в себе к тому же крайне поверхностное понимание противоречий, свойственных этой реализации. Рабочие потребят заработную плату, а капиталисты не могут потребить сверхстоимости. Вдумайтесь в эту теорию в кавычках с точки зрения внешнего рынка. Откуда знаем мы, что рабочие потребят заработную плату? На каком основании можно думать, что продукты, предназначенные всем классам капиталистов данной страны на потребление всех рабочих данной страны, окажутся действительно равными по стоимости их заработной плате и возместят ее, что для этих продуктов не будет необходимости во внешнем рынке? Нет решительно никаких оснований так думать, и на деле это вовсе не так не только продукты или части продуктов, возмещающие сверхстоимость, но и продукты, возмещающие переменный капитал, не только продукты, возмещающие переменный капитал, но и продукты, возмещающие постоянный капитал, о котором забывают наши экономисты, не помнящие родства с Адамом, не только продукты, существующие в форме предметов потребления, но и продукты, существующие в форме средств производства, все одинаково, Реализуются лишь среди затруднений, среди постоянных колебаний, которые становятся все сильнее по мере роста капитализма, среди бешеной конкуренции, которая принуждает каждого предпринимателя стремиться к безграничному расширению производства, выходя за пределы данного государства, отправляясь на поиски новых рынков в странах, еще не втянутых в капиталистическое обращение товаров. Мы подошли теперь к вопросу о том, почему необходим внешний рынок для капиталистической страны. Совсем не потому, что продукт вообще не может быть реализован в капиталистическом строе, это вздор. Внешний рынок необходим потому, что капиталистическому производству присуще стремление к безграничному расширению, в противоположность всем старым способам производства, ограниченным пределами общины, вотчины, племени, территориального округа или государства. Между тем, как при всех старых хозяйственных режимах, производство возобновлялось каждый раз в том же виде и в тех же размерах, в которых шло раньше. В капиталистическом строе это возобновление в том же виде становится невозможным, и законом производства становится безграничное расширение, вечное движение вперед. Таким образом, различное понимание реализации, вернее понимание ее с одной стороны и полное непонимание с другой романтиками, ведет к двум диаметрально противоположным воззрениям на значение внешнего рынка. Для одних романтиков внешний рынок есть показатель того затруднения, которое ставит капитализм общественному развитию. Для других, наоборот, внешний рынок показывает, как капитализм устраняет те затруднения общественному развитию, которые поставила историю в виде разных перегородок, общинных, племенных, территориальных, национальных. Как видите, разница только в точке зрения. Да, только. Отличие романтических судей капитализма от других состоит вообще только в точке зрения. Только в том, что одни судят сзади, а другие спереди. Одни с точки зрения того строя, который капитализмом разрушается, другие с точки зрения того, который капитализмом создается. Я говорю здесь лишь об оценке капитализма, а не о понимании его. В этом последнем отношении романтики стоят, как мы видели, не выше классиков. Неправильное понимание внешнего рынка соединяется обыкновенно у романтиков с указаниями на особенности международного положения капитализма в данной стране, на невозможность найти рынок и тому подобное. Все эти аргументы стремятся отклонить капиталистов от поисков внешнего рынка. Говоря о указания, мы выражаемся, впрочем, неточно, ибо фактического анализа внешней торговли страны, ее поступательного движения в области новых рынков, ее колонизации и тому подобного романтик не дает. Его вовсе не интересует изучение действительного процесса и выяснение его. Ему нужна лишь мораль против этого процесса. Чтобы читатель мог убедиться в полной тождественности этой морали у современных русских романтиков и у французского романтика, приведем обращение рассуждений последнего. Как Сисманди грозил капиталистам, что они не найдут рынка, это мы уже видели. Но он утверждал не только это. Он утверждал, что мировой рынок уже достаточно снабжен, доказывая невозможность идти путем капитализма и необходимость избрать иной путь. Он уверял английских предпринимателей, что капитализм не сможет занять всех рабочих, освобождаемых фермерским хозяйством земледелия, Те, кому приносят жертву земледельцев, найдут ли сами какую-либо выгоду в этом? Ведь земледельцы – самые близкие и самые надежные потребители английских мануфактур. Прекращение их потребления нанесло бы индустрии удар более гибельный, чем закрытие одного из самых крупных внешних рынков. Он уверял английских фермеров, что им не выдержать конкуренции бедного польского крестьянина, которому хлеб почти ничего не стоит, что им грозит еще более страшная конкуренция русского хлеба из портов Черного моря. Он восклицал, американцы последовали новому принципу – производить, не взвешивая вопросы о рынке, и производить как можно больше. И вот характеристическая черта торговли Соединенных Штатов с одного края страны до другого – избыток товаров всякого рода над нуждами потребления. постоянные банкротство – суть результат этого излишества торговых капиталов, которые не могут быть обменены на доход. Добрый Сисманди! Что сказал бы он об Америке современной, об Америке, развившейся так колоссально насчет того самого внутреннего рынка, который, по теории романтиков, должен был сокращаться? 7. Кризис Третий ошибочный вывод Сесмандии из перенятой им неправильной теории Адама Смита есть учение о кризисах. Из воззрения Сисманди, что накопление, рост производства вообще определяется потреблением, и из неверного объяснения реализации всего общественного продукта, сводимого к доле рабочих и доле капиталистов в доходе, вытекло естественно и неизбежно то учение, что кризисы объясняются несоответствием между производством и потреблением. Этой теорией и держался целиком Сисманди. Ее перенял и Робертус, придав ей слегка измененную формулировку. Он объяснял кризисы тем, что при росте производства доля рабочих в продукте уменьшается, причем весь общественный продукт он также неправильно, как и Адам Смит, делил на заработную плату и ренту. По его терминологии, рента есть сверхстоимость, то есть прибыль и поземельная рента вместе. Научный анализ накопления в капиталистическом обществе и реализации продукта Подорвал все основания этой теории, указав также, что именно в эпохе, предшествующей кризисам, потребление рабочих повышается, что недостаточное потребление, объясняющее будто бы кризиса, существовало при самых различных хозяйственных режимах, а кризисы составляют отличительный признак только одного режима – капиталистического. В связи с учением о том, что весь продукт в капиталистическом хозяйстве состоит из двух частей, находится у Адама Смита и последующих экономистов ошибочное понимание накопления единичного капитала. Именно они учили, что накопляемая часть прибыли целиком расходуется на заработную плату, тогда как на деле она расходуется первое на постоянный капитал и второе на заработную плату. Сисманди повторяет и эту ошибку классиков. Эта теория объясняет кризисы другим противоречием, именно противоречием между общественным характером производства, обобществленного капитализмом и частным, индивидуальным способом присвоения. Глубокое различие этих теорий, казалось бы, ясно само собой, но мы должны остановиться подробнее на нем, ибо именно русские последователи Сейсманди стараются стереть это различие и спутать дело. Две теории кризисов, о которых мы говорим, дают им совершенно различные объяснения. Первая теория объясняет их противоречием между производством и потреблением рабочего класса. Вторая — противоречием между общественным характером производства и частным характером присвоения. Первая, следовательно, видит корень явления вне производства. Отсюда у Сисманди, например, общие нападки на классиков, что они игнорируют потребление, занимаясь только производством. Вторая — именно в условиях производства. Говоря короче... Первая объясняет кризисы недостаточным потреблением, вторая — беспорядочностью производства. Итак, обе теории, объясняя кризисы противоречием в самом строе хозяйства, совершенно расходятся в указании этого противоречия. Но спрашивается, отрицает ли вторая теория факт противоречия между производством и потреблением, факт недостаточного потребления? Разумеется, нет. Она вполне признает этот факт, но отводит ему надлежащее подчиненное место как факту, относящемуся лишь к одному подразделению всего капиталистического производства. Она учит, что этот факт не может объяснить кризисов, вызываемых другим более глубоким основным противоречием современной хозяйственной системы, именно противоречием между общественным характером производства и частным характером присвоения. Поэтому что сказать о тех людях, которые, придерживаясь сущности первой теории, прикрываются ссылками на то, как представители второй констатируют противоречие между производством и потреблением? Очевидно, эти люди не вдумались в основу различия двух теорий и не поняли, как следует второй теории. Число этих людей принадлежит, например, господин Н.О., не говоря уже о господине В.В. На принадлежность их к последователям Сейсманди было уже указано в нашей литературе господином Туган-Барановским» промышленные кризисы. Страница 477 и со странной оговорка относительно господина Нона, по-видимому. Но господин Нон, толкуя о сокращении внутреннего рынка и о понижении народной потребительной способности, центральные пункты его воззрения, ссылается тем не менее на представителей второй теории, констатирующих факт противоречия между производством и потреблением, факт недостаточного потребления. Понятно, что такие ссылки показывают только характерную вообще для этого автора способность приводить неуместные цитаты и ничего более. Например, все читатели, знакомые с его очерками, помнят, конечно, его цитату о том, что рабочие как покупатели товара важны для рынка, но капиталистическое общество имеет стремление ограничить их минимумом цены как продавцов собственного товара, рабочей силы. Почерки, страница 178. Помнит также, что господин Н. Он хочет выводить отсюда и сокращение внутреннего рынка и кризисы, но, приводя эту цитату, ничего не доказывающего, как мы разъяснили, наш автор сверх того опускает конец той выноски, из которой взята его цитата. Эта цитата представляла из себя заметку, вставленную в рукопись второго отдела второго тома «Капитала». Заметка эта была вставлена, чтобы впоследствии развить ее обстоятельней, и издатель рукописи отнес ее в примечание. После приведенных слов в этой заметке говорится «Однако все это относится только к следующему отделу», то есть к третьему отделу. А что это за третий отдел? Это именно тот отдел, который содержит критику теории Адама Смита о двух частях всего общественного продукта вместе с вышеприведенным отзывом о Сесманди и анализ воспроизводства и обращения всего общественного капитала, то есть реализации продукта. Итак, в подтверждение своих воззрений, Повторяющихся «Сисманди», наш автор цитирует заметку, относящуюся только к отделу, опровергающему Сисманди, только к отделу, в котором показано, что капиталисты могут реализовать сверхстоимости, и что внесение внешней торговли в анализ и реализации есть нелепость. Другая попытка стереть различие двух теорий и защитить старый романтический хлам ссылкой на новейшее учения, содержится в статье Эф Руси. Приведя теорию кризиса в Сисмандии, Фруси указывает на ее неверность. Указания его крайне неотчетливы и противоречивы. С одной стороны, он повторяет доводы противоположной теории, говоря, что предметами непосредственного потребления не исчерпывается национальный спрос. С другой стороны, он утверждает, что объяснение кризиса в Сейсманди указывает лишь на одно из многих обстоятельств, затрудняющих распределение национального производства соответственно спросу населения и его покупательной способности. Читатели приглашают, следовательно, думать, что объяснения кризисов заключаются именно в распределении, что ошибка Сисманди ограничивается неполным указанием причин, затрудняющих это распределение. Но главное не в этом. Сисманди, говорит и Фрусси, не остановился на вышепроведенном объяснении. Уже в первом издании принцип» Мы находим глубоко поучительную главу, озаглавленную «О знании рынка». В этой главе Сесманди раскрывает нам основные причины нарушения равновесия между производством и потреблением. Это, заметьте, с такой ясностью, какую мы в этом вопросе встречаем лишь у немногих экономистов. И, приведя цитаты о том, что фабрикант не может знать рынка, и Фрусси говорит «Почти то же самое» говорит Энгельс. Следует цитата о том, что фабрикант не может знать спроса. Приведя затем еще цитаты о других препятствиях для установления равновесия между производством и потреблением, Фруси уверяет, что в них дается то самое объяснение кризисов, которые все более и более становится господствующим. Даже более Ифруси находит, что мы в вопросе о причинах народно-хозяйственных кризисов можем с полным правом смотреть на Сисманди как на родоначальника тех взглядов, которые позднее развиваются более последовательно и более ясно. Но всем этим Фруси обнаруживает полное непонимание дела. Что такое кризисы? Перепроизводство, производство товаров, которые не могут быть реализованы, не могут найти спроса. Если товары не могут найти спроса, значит фабрикант, производя их, не знал спроса. Спрашивается теперь, неужели указать это условие возможности кризисов значит дать объяснение кризисам? Неужели Фрусе не понимал разницы между указанием возможности и объяснением необходимости явления? Сезмэнди говорит, кризисы возможны, ибо фабрикант не знает спроса. Они необходимы, ибо в капиталистическом производстве не может быть равновесия производства с потреблением, то есть не может быть реализован продукт. Энгельс говорит, кризисы возможны, бы фабрикант не знает спроса. Они необходимы совсем не потому, что вообще не мог быть реализован продукт. Это неверно. Продукт может быть реализован. Кризисы необходимы потому, что коллективный характер производства приходит в противоречие с индивидуальным характером присвоения. И вот находится экономист, который уверяет, что Энгельс говорит почти то же самое, что Сисманди дает то же самое объяснение кризису. Меня удивляет, поэтому пишет и в Руси, — что господин Туган Барановский упустил из виду самое важное ценное обучение Сисманди. Но господин Туган Барановский ничего не упустил из виду. В «Развитии капитализма» страницы 16 и 19 я уже отметил те неточности и ошибки у господина Туган-Брановского, которые привели его впоследствии к полному переходу в лагерь буржуазных экономистов. Напротив, он с полной точностью указал то основное противоречие, к которому сводит дело новая теория, и выяснил значение Сесманди, который раньше указал на противоречия, проявляющееся в кризисах, но не сумел дать верного объяснения ему. Сишманди до Энгельса указывал на то, что кризисы вытекают из современной организации хозяйства. Сишманди излагал условия возможности кризисов, но не всякая возможность осуществляется на деле. Айфруси совершенно в этом не разобрался и, свалив все в одну кучу, удивляется, что у него выходит путаница. Мы, правда, говорит экономист русского богатства, Усисмандин, не находим тех выражений, которые теперь получили всеобщее право гражданства, вроде анархии производства, отсутствия планомерности производства, но сущность, скрывающаяся под этими выражениями, отмечена у него вполне ясно, с какой легкостью романтик новейший реставрирует романтика былых дней. Вопрос сводится к различию в словах. На деле вопрос сводится к тому, что ифруси не понимает тех слов, которые повторяет. Анархия производства, отсутствие планомерности производства, о чем говорят эти выражения? О противоречии между общественным характером производства и индивидуальным характером присвоения. И мы спрашиваем всякого знакомого с разбираемой экономической литературой, признавал ли это противоречие Сисманди или Робертус? Выводили ли они кризисы из этого противоречия? Нет, не выводили и не могли выводить, ибо ни один из них совершенно не понимал этого противоречия. Самая идея о том, что критику капитализма нельзя основывать на фразах о всеобщем благополучии или о неправильности обращения предоставленного самому себе Робертус, а необходимо основывать на характере эволюции производственных отношений, была им абсолютно чужда. Кстати, отметим, что Бернштейн, реставрируя вообще предрассудки буржуазной экономии, внес путаницу и по данному вопросу утверждая, что теория кризисов Маркса не очень-то отличается от Робертусовской, и что Маркс противоречит себе, признавая последней причиной кризисов ограниченность потребления масс. Мы вполне понимаем, почему наши российские романтики употребляют все усилия, чтобы стереть различия между двумя указанными теориями кризисов. Это потому, что с указанными теориями самым непосредственным, самым тесным образом связаны принципиально различные отношения к капитализму. В самом деле, если мы объясняем кризисы невозможностью реализовать продукты, противоречия между производством и потреблением, то мы тем самым приходим к отрицанию действительности, пригодности того пути, по которому идет капитализм, объявляем его путем ложным и обращаемся к поискам иных путей. Выводя кризисы из этого противоречия, мы должны думать, что чем дальше развивается оно – тем труднее выход из противоречия. И мы видели, как Сисмандий с величайшей наивностью высказал именно это мнение, говоря, что если капитал накопляется медленно, то это еще можно снести, но если быстро, то это становится невыносимо. Наоборот, если мы объясняем кризис и противоречия между общественным характером производства и индивидуальным характером присвоения, мы тем самым признаем действительность и прогрессивность капиталистического пути и отвергаем поиски иных путей, как вздорный романтизм. Мы тем самым признаем, что чем дальше развивается это противоречие, тем легче выход из него, и что выход заключается именно в развитии данного строя. Как видят читатели, и тут мы встречаем различия точек зрения. Вполне естественно, что наши романтики ищут теоретических подтверждений своим воззрением. Вполне естественно, что эти поиски приводят их к старому хламу, давным-давно выброшенному Западной Европы. Вполне естественно, что они, чувствуя это, пытаются реставрировать этот хлам, То прямо прикрашивая романтиков Западной Европы, то провозя романтизм под флагом неуместных и извращенных цитат. Но они жестоко заблуждаются, если думают, что подобная контрабанда будет оставаться нераскрытой. Заканчивая этим изложение основной теоретической доктрины Сесмандии и главнейших теоретических выводов, сделанных им из нее, мы должны сделать маленькое добавление, относящееся опять к Эфруси. В другой своей статье о сесманди продолжение первой, он говорит, «Еще более интересными, сравнительно с учением о доходе с капитала, являются воззрения Сесманди на различные виды доходов». Сейсманди, дескать, так же, как и Робертус, делит национальный доход на две части. Одна поступает владельцам земли и орудий производства, другая – представителям труда. Следуют цитаты, в которых Сесманди говорит о таком делении не только национального дохода, но и всего продукта. Годовое производство или результат всех работ, совершенных народом в течение года, также состоит из двух частей и так далее. Процитированные места, заключает наш экономист, ясно доказывают, что Сейсманди вполне усвоил ту самую классификацию народного дохода, которая играет у новейших экономистов такую важную роль. Именно деление народного дохода на доход, основанный на труде и на беструдовой доход. Хотя, вообще говоря, взгляды Сисманди по вопросу о доходе не всегда ясны и определенны, но в них все-таки проглядывает сознание различия, существующего между частнохозяйственным и народнохозяйственным доходом. Процитированное место, скажем и на этом, ясно доказывает, что ифруси вполне усвоил мудрость немецких учебников, но, несмотря на это, может быть, именно благодаря этому, совершенно проглядел теоретическую трудность вопроса о национальном доходе в отличие от индивидуального. ифруси выражается очень неосторожно. Мы видели, что в первой половине своей статьи он называл новейшими экономистами теоретиков одной определенной школы. Читатель вправе будет подумать, что и на этот раз речь идет о них же. На самом же деле автор разумеет тут нечто совершенно иное. В качестве новейших экономистов фигурируют теперь уже немецкие катедр-социалисты. Защита Сейсмандии состоит в том, что автор сближает его теорию с их учением. В чем же состоит учение этих новейших авторитетов и В, в том, что национальный доход делится на две части. Да ведь это учение Адама Смита, а вовсе не новейших экономистов. Разделяя доход на заработную плату, прибыль и ренту, Адам Смит противополагал два последних первому именно как беструдовой доход называя оба их вычетом из труда и оспаривая мнение что прибыль есть та же заработная плата за особого рода труд Исис Манди, и и робертус сыновейшие авторы немецких учебников просто повторяют это учение смита различие между ними только то что адам смит сознавал что ему не вполне удается выделить национальный доход из национального продукта сознавал что он впадает в противоречие выкидывая из последнего постоянный капитал по современной терминологии который им включался однако в единичный продукт. Новейшие же экономисты, повторяя ошибку Адама Смита, облекали его учение только в более напыщенную форму – классификации национального дохода, и утрачивали сознание того противоречия, перед которым остановился Адам Смит. Это приемы, быть может, ученые, но вовсе не научные. 8. Капиталистическая рента и капиталистическое перенаселение Продолжаем обзор теоретических воззрений Сисмонди. Все главные его воззрения, те, которые характеризуют его, в отличие от всех других экономистов, мы уже рассмотрели. Дальнейшие либо не играют столь важной роли в общем его учении, либо составляют вывод из предыдущих. Отметим, что Сисмонди точно так же, как Робертус, не разделял теории ренты Рикардо. Не выдвигая своей собственной теории, он старался поколебать учение Рикардо соображениями более, чем слабыми. Он выступал здесь чистым идеологом мелкого крестьянина. Он не столько опровергает Рикарда, сколько отвергает вообще перенесение на земледелие категории товарного хозяйства и капитализма. В обоих отношениях его точка зрения в высшей степени характерна для романтика. Глава 13, третьей книги посвящена теории Господина Рикардо о ренте «Земель». Характерна уже и самая система изложения. Третья книга трактует о богатстве территориальном, земельном, то есть о земледелии. Следующая, четвертая книга, о богатстве торговом, о промышленности и торговле. Как будто бы земельные продукты, самая земля, не становились также товаром при господстве капитализма. Поэтому между двумя этими книгами не оказывается и соответствия. Промышленность трактуется только в ее капиталистической форме современной сесманди. Земледелие же описывается в виде разношерстного перечня всяческих систем эксплуатации земли. Эксплуатация патриархальная, рабская, половническая, барщиная, оброчная, фермерская, эмфитефтическая, сдача в вечно наследственную аренду. В результате полная путаница. Автор не дает ни истории земледелия, ибо все эти системы между собой не связаны, ни анализа земледелия в капиталистическом хозяйстве, хотя это последнее, настоящий предмет его сочинения, хотя о промышленности он говорит только в ее капиталистической форме. Заявив сразу о полном противоречии доктрины Рикардо и его собственной теории Сисмонди приводит такие возражения: общий уровень прибыли, на котором построена теория Рикардо, никогда не устанавливается; свободного перемещения капитала в земледелии нет; в земледелии надо рассматривать внутреннюю ценность продукта, не зависящую от колебаний рынка и предоставляющую владельцу чистый продукт — труд природы. Труд природы есть сила, источник чистого продукта земли, рассматриваемого в его внутренней стоимости. Мы рассматриваем или, вернее, чистый продукт, как происходящий непосредственно из земли в пользу собственника. Он не отнимает никакой доли ни у фермера, ни у потребителя. И это повторение старых физиократических предрассудков заключается еще моралью «Вообще в политической экономии следует беречься абсолютных предположений точно так же, как и абстракций». Такой теории нечего даже разбирать, ибо одного маленького примечания Рикарда против труда природы более чем достаточно. Рикардо пишет, разве природа ничего не делает для человека в мануфактурной промышленности? Разве силы ветра и воды, приводящие в действие наши машины и оказывающие пособие мореплаванию, не имеют никакого значения? Давление атмосферы и упругость пара, посредством которых мы приводим движение самой удивительной машины, разве это не дары природы? Не говоря о действии теплоты, размягчающей и расплавляющей металлы, и об участии воздуха в процессах окрашивания и брожения, нет ни одной отрасли, мануфактуры, в которой бы природа не оказывала помощи человеку, и при том помощи дорогой и щедрой. Это просто отказ от анализа и гигантский шаг назад сравнительно с Рикардо. С полной наглядностью сказывается и тут романтизм Сейсманди, который спешит осудить данный процесс, боясь прикоснуться к нему анализом. Заметьте, что он ведь не отрицает того факта, что земледелие развиваются в Англии капиталистически, что крестьяне заменяются фермерами и паденщиками, что на континенте дела развиваются в том же направлении. Он просто отворачивается от этих фактов, которые он обязан был рассмотреть, рассуждая о капиталистическом хозяйстве, предпочитая сентиментальные разговоры о предпочтительности системы патриархальной эксплуатации земли. Точь в точь так же поступают и наши народники. Никто из них не пытался отрицать того факта, что товарное хозяйство проникает в земледелие, что оно не может не производить радикального изменения в общественном характере земледелия. Но в то же время никто, рассуждая о капиталистическом хозяйстве, не ставит вопрос о росте торгового земледелия, предпочитая отделываться с о народном производстве. Так как здесь мы ограничиваемся пока разбором теоретической экономии Сесманди, то более подробное ознакомление с этой патриархальной эксплуатацией откладываем до дальнейшего. Другим теоретическим пунктом, около которого вращаются изложения Сесманди, является учение о населении. Отметим отношение Сесманди к теории Мальтуса и к излишнему населению, создаваемому капитализмом. И Фруси уверяет, что Сисманди согласен с Мальтусом лишь в том, что население может размножаться с чрезвычайной быстротой, служа источником чрезвычайных страданий. В дальнейшем они являются полнейшими антиподами. Сисманди ставит весь вопрос о населении на социально-историческую почву, и в этой формулировке Ифруси совершенно затушевывает характерную точку зрения Сисманди, именно мелкобуржуазную и его романтизм. Что значит ставить вопрос о населении на социально-историческую почву? Это значит исследовать закон народа-населения каждой исторической системы хозяйства отдельно, изучать его связь и соотношение с данной системой. Какую систему изучал Сесманди? Капиталистическую. Итак, сотрудник русского богатства полагает, что Сесманди изучал капиталистический закон народа-населения. В этом утверждении есть доля истины, но только доля. А так как Эфруси и не думал разбирать, чего не доставало Сесманди в его рассуждениях о народонаселении, и так как Фруси утверждает, что Сесманди является здесь предшественником самых выдающихся новейших экономистов, оговариваемся, впрочем, что мы не можем, наверное, знать, то фигурирует тут у Фруси в качестве самого выдающегося новейшего экономиста, представитель ли известной, безусловно, чуждой романтизму школы или автор самого толстого ханбуха то в результате получается совершенно такое же подкрашивание мелкобуржуазного романтика, какое мы видели по вопросу о кризисах и национальном доходе. В чем состояло сходство учения Сесманди с новой теорией по этим вопросам? В том, что Сисманди указал на противоречие, свойственное капиталистическому накоплению. Это сходство и России отметил. В чем состояло различие Сесманди от новой теории? В том, во-первых, что он не на йоту не двинул вперед научного анализа этих противоречий и в некоторых отношениях сделал даже шаг назад, сравнительно с классиками. Во-вторых, в том, что он прикрывал свою неспособность к анализу, отчасти свое нежелание производить анализ мелкобуржуазной моралью о необходимости соображать национальный доход с расходом, производство с потреблением и тому подобное. Этого различия в Руси ни по одному из указанных пунктов не отметил, и тем совершенно неправильно представил настоящее значение Сесманди и его отношение к новейшей теории. Совершенно то же самое видим мы и по данному вопросу. Сходство Сисмандии с новейшей теорией и здесь ограничивается указанием на противоречие. Различие здесь состоит в отсутствии научного анализа и в мелкобуржуазной морали всего такого анализа. Поясним это. Развитие капиталистической машинной индустрии с конца прошлого века повело за собой образование излишнего населения, и предполитической экономии встала задача объяснить это явление. Мальтус пытался, как известно, объяснить его естественно-историческими причинами, совершенно отрицая происхождение его из известного, исторически определенного строя общественного хозяйства и совершенно закрывая глаза на вскрываемые этим фактом противоречия. Сисманди указал на эти противоречия и на вытеснение населения машинами. В этом указании его неоспоримая заслуга, ибо в ту эпоху, когда он писал, такое указание было новостью. Но посмотрим, как он отнесся к этому факту. В седьмой книге о населении седьмая глава специально говорит о населении, сделавшемся излишним вследствие изобретения машин. Сисманди констатирует, что машины вытесняют людей, и сейчас же ставит вопрос, есть ли изобретение машин выгода для нации или несчастье. Понятно, что решение этого вопроса для всех стран и времен вообще, а не для капиталистической страны, состоит в бессодержательнейшей банальности. Выгода тогда, когда спрос на потребление превышает средства производства в руках населения и бедствие, когда производство вполне достаточно для потребления. Другими словами, констатирование противоречия служит у Сисманди лишь поводом для рассуждения о каком-то абстрактном обществе, в котором уже нет никаких противоречий, которому применима мораль расчетливого крестьянина. Сисманди не пытается анализировать это противоречие, разобрать, как оно складывается, к чему ведет и так далее в данном капиталистическом обществе. Нет, Он пользуется этим противоречием лишь как материалом для своего нравственного негодования против такого противоречия. Все дальнейшее содержание главы не дает абсолютно ничего по данному теоретическому вопросу, исчерпывая сетованиями, жалобами и невинными пожеланиями. Вытесняемые рабочие были потребителями, сокращается внутренний рынок. Что касается внешнего, то мир уже достаточно собжен. Умеренное довольство крестьян лучше гарантировало бы сбыт. Нет более поразительного ужасающего примера, как Англия, которой следует государство континента. Вот какие сентенции дают Сейсманди вместо анализа явления. Его отношение к предмету точь-в-точь точь таково, как и отношение наших народников. Народники тоже ограничиваются одним констатированием факта избыточности населения и утилизируют этот факт лишь для сетования и жалоб на капитализм. Сравните НОН, ВВ и тому подобное. Как Сисмандини пытается даже анализировать, в каком отношении к требованиям капиталистического производства находится это излишнее население, так и народники никогда и не ставили себе подобного вопроса. Полная неправильность подобного приема была выяснена научным анализом этого противоречия. Этот анализ установил, что избыточное население, представляя себя, несомненно, противоречие рядом с избыточным производством и избыточным потреблением, и будучи необходимым результатом капиталистического накопления, является в то же время необходимой составной частью капиталистического механизма. Впервые, насколько известно, эта точка зрения на избыточное население была высказана Энгельсом в положении рабочего класса в Англии, Описавший обычный промышленный цикл английской промышленности, автор говорит, отсюда ясно, что английская промышленность должна иметь во всякое время, за исключением кратких периодов высшего процветания, незанятую резервную армию рабочих для того, чтобы иметь возможность производить массы товаров, требуемых рынком в наиболее оживленные месяцы. Эта резервная армия расширяется или суживается, смотря по состоянию рынка, дающего занятие большей или меньшей части ее членов. И если в момент наибольшего оживления рынка земледельческие округа и отрасли промышленности, наименее затронутые общим процветанием, дают временно мануфактурам известное количество рабочих, то таковых небольшое меньшинство, и они принадлежат точно так же к резервной армии, с тем единственным различием, что именно быстрое процветание требовалось для того, чтобы вскрыть их принадлежность к этой армии. В последних словах можно отметить... Отнесение к резервной армии части земледельческого населения, временно обращающегося к промышленности. Это именно то, что позднейшая теория назвала скрытой формой избыточного населения. Смотрите «Капитал Маркса». Чем дальше развиваются крупные индустрии, тем большим колебаниям подвергается спрос на рабочих, в зависимости от кризисов или периодов процветания во всем национальном производстве или в каждой отдельной отрасли его. Эти колебания – закон капиталистического производства, которое не могло бы существовать, если бы не было избыточного населения, то есть превышающего средний спрос капитализма на рабочих, готового в каждый данный момент доставить рабочие руки для любой отрасли промышленности или для любого предприятия. Анализ показал, что избыточное население образуется во всех отраслях промышленности, куда только проникает капитализм, и в земледелии точно так же, как в промышленности, и что избыточное население существует в разных формах. Главных форм три. Первое. Перенаселение текучее. К нему принадлежат незанятые рабочие в промышленности. С развитием промышленности необходимо растет и число их. Второе перенаселение скрытое. К нему принадлежит сельское население, теряющее свое хозяйство с развитием капитализма и не находящее ни земледельческих занятий. Это население всегда готово доставить рабочие руки для любых предприятий. Третье перенаселение застойное. Оно занято в высшей степени неправильно при условиях, стоящих ниже обычного уровня. Сюда относятся главным образом работающие дома на фабрикантов и на магазины как сельские жители, так и городские. Совокупность всех этих слоев населения составляет относительно избыточное население или резервную армию. Последний термин отчетливо показывает, о каком населении идет речь. Это рабочие, которые необходимы капитализму для возможного расширения предприятий, но которые никогда не могут быть заняты постоянно. Таким образом, и по данному вопросу теория пришла к выводу, который диаметрально противоположен выводу романтиков. Для последних избыточное население означает невозможность капитализма или ошибочность его. На самом же деле как раз наоборот. Избыточное население, являясь необходимым дополнением избыточного производства, составляет необходимую принадлежность капиталистического хозяйства, без которой оно не могло бы ни существовать, ни развиваться. И в тут совершенно неправильно представил дело, умолчав об этом положении новейшей теории. Простого сопоставления двух указанных точек зрения достаточно для суждения о том, какой из них примыкают наши народники. Вышеизложенная глава Изманди могла бы с полнейшим правом фигурировать в очерках нашего пореформенного общественного хозяйства господина Эннона. Констатирую, образование избыточного населения в пореформенной России народники никогда не ставили вопроса о потребностях капитализма в резервной армии рабочих. Могли ли бы быть построены железные дороги, если бы не образовывалось постоянное избыточное население? Известно ведь, что спрос на такого рода труд сильно колеблется по годам. Могла ли развиться промышленность без этого условия? В периоды горячки она требует массы строительных рабочих для вновь воздвигаемых фабрик, зданий, складов и тому подобного, и всякого рода вспомогательной паденной работы, занимающей большую часть так называемых отхожих неземледельческих промыслов. Могло ли без этого условия создаться капиталистическое земледелие наших окраин, требующее сотен тысяч и миллионов паденщиков, причем колебания спроса на этот труд, как известно, непомерно велики? Могло ли бы иметь место без образования избыточного населения феноменально быстрое сведение лесов предпринимателями, лесопромышленниками на нужды фабрик? Лесные работы принадлежат тоже к числу наихудше оплачиваемых и наихудше обставленных, как и другие формы труда сельских жителей на предпринимателей. Могла ли без этого условия развиться система раздачи работы на дома, в городах и деревнях купцами, фабрикантами, магазинами, составляющая столь распространенное явление в так называемых кустарных промыслах? Во всех этих отраслях труда – Развившихся главным образом после реформы, колебания спроса на наемный труд крайне велики, а ведь размер колебаний такого спроса определяет размер избыточного населения, требуемого капитализма. Экономисты-народники нигде не показали, чтобы им был известен этот закон. Мы не намерены, конечно, входить здесь в разбор этих вопросов по существу, поэтому мы не касаемся здесь того весьма оригинального обстоятельства, что основанием не считать всех этих очень многочисленных рабочих служит для народников-экономистов отсутствием регистрации их. Это не входит в нашу задачу. Предмет нашей статьи «Западноевропейский романтизм и его отношение к русскому народничеству». И в данном случае отношение это оказывается таким же, как во всех предыдущих. По вопросу об избыточном населении, народники стоят целиком на точке зрения романтизма, который диаметрально противоположен точке зрения новейшей теории. «Капитализм не занимает освобождаемых рабочих», — говорят они. «Значит, он невозможен, ошибочен и тому подобное». Вовсе еще это не значит. «Противоречие не есть возможность». Капиталистическое накопление — это настоящее производство ради производства — есть тоже противоречие, но это не мешает ему существовать и быть законом определенной системы хозяйства. То же самое надо сказать и о всех других противоречиях капитализма. Приведенное народническое рассуждение значит только, что в российскую интеллигенцию глубоко въелся порог отговариваться от всех этих противоречий фразами. Итак, Сисманди не дал абсолютно ничего для теоретического анализа перенаселения. Но как же он смотрел на него? Его взгляд складывается из оригинального сочетания мелкобуржуазных симпатий и мультузианства. Великий порог современной социальной организации, говорит Сесманди, тот, что бедный не может никогда знать, на какой спрос труда он может рассчитывать. И Сесманди вздыхает о тех временах, когда деревенский сапожник и мелкий крестьянин точно знали свои доходы. Чем более бедняк лишен всякой собственности, тем более подвергается он опасности ошибиться насчет своего дохода и содействовать созданию такого населения, которое, не будучи в соответствии со спросом на труд, не найдет средств к жизни. Видите, этому идеологу мелкой буржуазии мало того, что он желал бы задержать все общественное развитие ради сохранения патриархальных отношений полудикого населения. Он готов предписывать какую угодно калечение человеческой природы, лишь бы оно служило сохранению мелкой буржуазии. Вот еще несколько выписок, которые не оставляют сомнения насчет этого последнего пункта. Еженедельная расплата на фабрике с полунищим рабочим приучила его не смотреть на будущее дальше следующей субботы. В нем притупили, таким образом, нравственные качества и чувство симпатии, состоящие, как мы сейчас увидим, в супружеском благоразумии. Его семья будет становиться тем многочисленнее, чем более она в тягость обществу, и нации будет страдать под гнетом населения, не приведенного в соответствии с средствами его содержания». Сохранение мелкой собственности во что бы то ни стало, вот лозунг хисманди хотя бы даже ценой понижения жизненного уровня извращения человеческой природы. Эйсисманди, поговоривший с видом государственного человека о том, когда желателен рост населения, посвящает особую главу нападкам на религию за то, что она не осуждала неблагоразумных браков. Раз только затронут его идеал мелкий буржа. Сесманди является более мультузианцем, чем сам Мальтус. Дети, рождающиеся лишь для нищеты, получает Сесманди религию, рождаются также только для порока. Невежество в вопросах социального строя заставило их. Представители религии вычеркнуть целомудрие из числа добродетелей, свойственных браку, и было одной из тех постоянно действующих причин, которые разрушают соответствие, естественно устанавливающееся между населением и его средствами существования. Религиозная мораль должна учить людей, что, возобновив семью, они не менее обязаны жить целомудреннее со своими женами, чем холостяки с женщинами, им не принадлежащими. Манди, претендующий вообще не только название теоретика экономиста но и название мудрого администратора тут же подсчитывает что для возобновления семьи требуется в общем и среднем три рождения и дает совет правительству не обманывать людей надеждой на независимое положение позволяющее заводить семью когда это обманчивое утверждение оставит их на произвол страданий нищеты и смертности Когда социальная организация не отделяла класса трудящегося от класса владеющего какой-нибудь собственностью, одного общественного мнения было достаточно для предотвращения бича нищенства. Для земледельца продажа наследия его отцов, для ремесленника растрата его маленького капитала всегда заключают в себе нечто постыдное. Но в современном строе Европы люди, осужденные не иметь никогда никакой собственности, не могут чувствовать никакого стыда перед обращением к нищенству трудно рельефнее выразить тупость и черствость мелкого собственника. Из теоретика Сесманди превращается здесь в практического советчика, проповедующего ту мораль, которой, как известно, с таким успехом следует французский крестьянин. Это не только Мальтус, но вдобавок Мальтус, выкроенный нарочито по мерке мелкого буржуа. Читая эти главы Сесманди, невольно вспоминаешь страстно-гневные выходки Прудона, доказывавшего, что «мальтузианство» Есть проповедь супружеской практики, некоторого противоестественного порока. 9. Машины в капиталистическом обществе. В связи с вопросом об избыточном населении стоит вопрос о значении машин вообще. И фруси усердно толкует о блестящих замечаниях Сейсманди насчет машин, О том, что считать его противником технических усовершенствований, несправедливо, что Сисманди не был врагом машины и изобретений. Сисманди неоднократно подчеркивал ту мысль, что не машины и изобретения сами по себе вредны для рабочего класса. Они делаются таковыми лишь благодаря условиям современного хозяйства, при котором возрастание производительности труда не ведет ни к увеличению потребления рабочего класса, ни к сокращению рабочего времени. Все эти указания вполне справедливы. И опять-таки... Такая оценка Сисманди замечательно рельефно показывает, как Народник абсолютно не сумел понять романтика, понять свойственную романтизму, точку зрения на капитализм и ее радикальное отличие от точки зрения научной теории. Народник и не мог этого понять, потому что народничество само не пошло дальше романтизма. Но если указания Сисманди на противоречивый характер капиталистического употребления машин были крупным прогрессом в 1820-х годах, то в настоящее время ограничиваться подобной примитивной критикой и не понимать ее мелкобуржуазной ограниченности уже совершенно непростительно. В этом отношении, то есть в вопросе о различии учения Сисманди от новейшей теории, и Фрусси твердо остается при своем. А мы видели уже неоднократно, что и Фрузия везде старался проводить это сравнение. Сисманди — современной теорией. Он не умеет даже поставить вопросы. Указавший, что Сесманди видел противоречия, он этим и удовлетворяется, как будто бы история не показывала самые разнородные приемы и способы критиковать противоречия капитализма. Говоря, что Сесманди считал вредными машины не сами по себе, а вследствие их действия при данном социальном строе, и Фруссия не замечает, какая примитивная поверхностно-сентиментальная точка зрения сказывается уже в одном этом рассуждении. Сесманди действительно рассуждал, вредны машины или не вредны, и решал вопрос с интенцией. машины полезны лишь тогда, когда производство сообразуется с потреблением. После всего изложенного выше нам нет надобности доказывать здесь, что подобное решение есть не что иное, как подстановка мелкобуржуазной утопии на место научного анализа капитализма.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 и не о его примитивной и сентиментальной точке зрения, об экономисте русского богатства, который до сих пор не понимает отличия такой точки зрения от новейшей. Он не понимает, что для характеристики этого отличия следовало поставить вопрос не о том, был ли Сесманди врагом машин или нет, а о том, понимал ли Сесманди значение машин в капиталистическом строе, понимал ли он роль машин в этом строе как фактора прогресса. Сказать по правде, говорит Зибер в начале этой главы, излагаемое учение о машинах и о крупной индустрии представляет такой неисчерпаемый источник новых мыслей оригинальных исследований, что если бы кто вздумал взвесить относительные достоинства этого учения, вполне ему пришлось бы написать по одному этому предмету чуть не целую книгу. И тогда экономист русского богатства мог бы заметить, что со своей мелкобуржуазной, утопической точки зрения Сисмандия не мог поставить такого вопроса, что в постановке разрешения его и состоит отличие новой теории. Тогда и мог бы понять, что, заменяя вопрос об исторической роли машин в данном капиталистическом обществе, вопросом об условиях выгодности и пользы машин вообще, Сесманди, естественно, приходил к учению об опасности капитализма и капиталистического употребления машин, взывал о необходимости задержать, умерить, регламентировать рост капитализма и становился в силу этого реакционером. Непонимание исторической роли машин как фактора прогресса и составляет одну из причин, по которой новейшая теория признала учение Сесманди реакционером. Мы не будем здесь, разумеется, излагать новейшее учение, то есть учение Маркса о машинном производстве. Отсылаем читателя хоть к вышеназванному исследованию Зибера, главы десятой «Машины и крупная промышленность», и особенно глава одиннадцатая «Разбор теории машинного производства». Сравнивая сочетание труда в общении и в капиталистическом обществе с машиной индустрии, Зибер вполне справедливо замечает, между слагаемым общиной и слагаемым обществом с машинной продукцией существует приблизительно такое же различие, как, например, между единицей 10 и единицей 100. Отметим только в самых кратких чертах ее суть. Она сводится к двум пунктам. Во-первых к историческому анализу, установившему место машинного производства в ряду других стадий развития капитализма и отношении машинной индустрии к этим предшествующим стадиям – капиталистической простой кооперации и капиталистической мануфактуре. Во-вторых, к анализу роли машин в капиталистическом хозяйстве, особенно к анализу того преобразования всех условий жизни населения, которые производят машинной индустрии. По первому пункту теория установила, что у машинной индустрии есть только одна стадия, именно высшее капиталистического производства, и показала ее возникновение из мануфактуры. По второму пункту теория установила, что машинная индустрия является гигантским прогрессом в капиталистическом обществе не только потому, что она в громадной степени повышает производительные силы и обобществляет труд во всем обществе, но также потому, что она разрушает мануфактурное разделение труда, делает необходимостью переход рабочих от одних занятий к другим, разрушает окончательно отсталые патриархальные отношения, в особенности в деревне, дает сильнейший толчок прогрессивному движению общества как по указанным причинам, так и вследствие концентрации индустриального населения. Прогресс этот сопровождается, как и все другие прогрессы капитализма, также и прогрессом противоречий, то есть обострением и расширением их. Читатель спросит, может быть, какой же интерес имеет разбор взглядов Сейсманди по такому общеизвестному вопросу и такое суммарное указание на новую теорию, с которой все знакомы, с которой все согласны. А вот чтобы посмотреть на это согласие, мы и возьмем теперь наиболее видного народнического экономиста господина Эннона, претендующего на строгое применение новейшей теории. В своих очерках, как известно, господин Нон одной из своих специальных задач поставил изучение капитализации русской текстильной индустрии, которая характеризуется как раз наибольшим Приложением машин. Спрашивается, на какой точке зрения стоит господин Н. Он в этом вопросе? На точке зрения Сисманди, с которым, как мы видели, он разделяет точку зрения на весьма многие стороны капитализма? Или на точке зрения новейшей теории? Является ли он по такому важному вопросу романтиком или реалистом? Слово «реалист» поставлено здесь вместо слова «марксист» исключительно по цензурным соображениям. По той же причине ссылки на «Капитал» заменены ссылками на книгу Зибера, пересказывавшего «Капитал» Маркса. Мы видели, что первым отличием новейшей теории является исторический анализ возникновения машинной индустрии из капиталистической мануфактуры. Поставил ли господин Н. Он вопрос о возникновении русской машинной индустрии? Нет. Он дал, правду указание, что ей предшествовала работа на дому, на капиталиста и ручная фабрика. «Самая организация промысла с 1822 года совершенно изменяется. Вместо самостоятельных кустарных производителей крестьяне становятся лишь исполнителями некоторых операций крупного фабричного производства, они ограничиваются лишь получением задельной платы». Но вопрос об отношении машинной индустрии к предшествующей стадии не только не разъяснил, но даже не заметил, что фабрикой по научной терминологии нельзя было назвать предшествующую стадию – ручное производство на дому или в мастерской капиталиста, которая должна быть, несомненно, характеризована как капиталистическая мануфактура. Зибер вполне справедливо указывал на непригодность обычной терминологии «фабрика», «завод» и тому подобное для научных исследований и на необходимость выделять машинную индустрию от капиталистической мануфактуры. Пусть не думает читатель, что это пробел неважный. Напротив, он имеет громадную важность. Во-первых, господин Н. Он отождествляет таким образом капитализм с машинной индустрией. Это грубая ошибка. Значение научной теории в том и состоит, что она выяснила настоящее место машинной индустрии как одной стадии капитализма. Если бы господин Н.Он стоял на точке зрения этой теории, мог ли бы он изображать рост и победу машинной индустрии борьбой двух хозяйственных форм, какой-то неизвестной формы, основанной на владении крестьянством орудиями производства? и капитализма, тогда как на деле мы видим борьбу машинной индустрии с капиталистической мануфактурой. Об этой борьбе господин Н. Он не сказал ни слова, хотя именно в текстильной индустрии, им специально взятой для изучения, по указанию им же приведенному, происходила именно такая смена двух форм капитализма, извращенная господином Н. Оном в смену народного производства капитализма. Не очевидно ли, что в сущности его немало не интересовал вопрос о действительном развитии машинной индустрии, что под народным производством прячется утопия совершенно во вкусе Сисманди? Во-вторых, если бы господин н Он поставил вопрос об историческом развитии русской машинной индустрии, мог ли бы он говорить о насаждении капитализма, основываясь на фактах правительственной поддержки и помощи, фактах, которые имели место в Европе? Спрашивается, подражает ли он Сисманди, который ведь совершенно так же говорил о насаждении или представителю новейшей теории, изучающему смену мануфактуры машинной индустрии? В-третьих, если бы господин Н.Он поставил вопрос об историческом развитии форм капитализма в России в текстильной промышленности, мог ли бы он игнорировать существование капиталистической мануфактуры в русских кустарных промыслах? Мы предполагаем здесь, что нет нужды доказывать этот общеизвестный факт. Стоит вспомнить Павловский слесарный промысел, Богородский кожевенный, Кимерский сапожный, Шапочный района Малвитина. Гормонные и самоварные тульские, красносельские и рыбно ювелирные, семеновские лошкарные, роговой в Устьянщине, валяльные в Семеновском уезде Нижегородской губернии и так далее. Мы цитируем на память, если взять любое исследование кустарной промышленности, можно удлинить список до бесконечности. А если бы он действительно следовал теории и попытался прикоснуться научным анализом хоть к маленькому уголку этого тоже народного производства, что сталось бы с его столь суздальски намалеванной картиной русского общественного хозяйства, изображающей какое-то туманное народное производство, оторванное от него капитализм, охватывающий лишь горсти рабочих? Резюмируем. По первому пункту, составляющему отличие новейшей теории машинной индустрии от романтической, господин Н. Он ни в каком случае не может быть признан последователем первой, ибо он не понимает даже необходимости поставить вопрос о возникновении машинной индустрии как особой стадии капитализма и замалчивает существование капиталистической мануфактуры этой предшествующей машинам стадии капитализма. Вместо исторического анализа он подсовывает утопию народного производства. Второй пункт касается учения новейшей теории о преобразовании общественных отношений машинной индустрии. Господин Эннона не пытается разобрать этот вопрос. Он много сетовал на капитализм, оплакивал фабрику, точь-точь, как оплакивал ее Сесманди, но он не сделал даже попытки изучить то преобразование общественных условий, которое совершила фабрика. Мы просим не забывать, что научное значение этого термина не то, что обыденное. Наука ограничивает его применение только крупной машинной индустрии. Для этого потребовалось бы ведь именно сравнение машинной индустрии с предшествующими стадиями, которые у господина Н.Она отсутствуют. Точно так же точка зрения новейшей теории на машины, как на фактор прогресса данного капиталистического общества, ему совершенно чужда. Опять-таки он даже и не поставил вопроса об этом, да и не мог поставить, ибо этот вопрос является лишь результатом исторического изучения смены одной формы капитализма другую, а у господина Н.Она капитализм попросту сменяет народное производство. Если бы мы на основании исследования господина Н.Она о капитализации текстильной индустрии в России задали вопрос «Как смотрит господин Эн он на машины?», то мы не могли бы получить другого ответа, кроме того, с которым знакомы уже по «Сисманди». Господин Н. Он признает, что машины повышают производительность труда, еще бы этого не признавать. Как и Сисманди это признавал. Господин Н. Он говорит, что вредны не машины, а капиталистическое употребление их. Как и Сисманди это говорил. Господин Н. Он полагает, что мы упустили из виду, вводя машины, что производство должно соответствовать народной потребительной способности. Как и Сисманди это полагал. И только больше господин н он ничего не полагает о тех вопросах которые поставила и разрешила новейшая теория господин н он и знать не хочет ибо он даже не попытался рассмотреть ни исторической смены разных форм капиталистического производства в россии хотя бы на взятом примере текстильной индустрии не роли машин как фактора прогресса в данном капиталистическом строе и так и по вопросу о машинах этому крупнейшему вопросу теоретической экономии Господин Н. Он стоит на точке зрения Сисмаджи. Господин Н. Он рассуждает совершенно как романтик, что нисколько не мешает ему, разумеется, цитировать и цитировать. Это относится не к одному примеру текстильной индустрии, а ко всем рассуждениям господина Н. Она. Вспомните, хоть выше приведенный пример мукомольного производства. Указание на введение машин служит господину Н. Ону только поводом к сентиментальным сетованиям о том, что это повышение производительности труда не соответствует народной потребительной способности. Тех преобразований в общественном строе, которые вносят вообще машинные индустрии, которые она внесла действительно в России, он и не думал разобрать. Вопрос о том, были ли эти машины прогрессом в данном капиталистическом обществе, ему совершенно непонятен. А сказанное... О господине Эн Оне тем более относятся к остальным экономистам-народникам. Народищество в вопросе о машинах до сих пор стоит на точке зрения мелкобуржуазного романтизма, заменяя экономический анализ сентиментальными пожеланиями. 10. Протекционизм. Последний теоретический вопрос, интересующий нас в системе воззрения Сисманди, вопрос о протекционизме. В новом принципе... Уделено этому вопросу немало места, но он разбирается там больше с практической стороны, по поводу движения против хлебных законов в Англии. Этот последний вопрос мы разберем ниже, ибо он включает в себя еще и другие, более широкие вопросы. Здесь же нас интересует пока лишь точка зрения Сейсманди на протекционизм. Интерес этого вопроса заключается не в каком-нибудь еще новом экономическом понятии Сейсманди, не вошедшем в предыдущее изложение, а в понимании им связи между экономикой и надстройкой. Ифруси уверяет читателей русского богатства, что Сисманди один из первых и самых талантливых предшественников современной исторической школы, что он восстает против изолирования экономических явлений от всех других социальных факторов. В трудах Сисмандии пробудится тот взгляд, что хозяйственные явления не должны быть изолируемы от других социальных факторов, что они должны изучаться в связи с фактами социально-политического характера. Вот мы и посмотрим на взятом примере, как понимал Сесманди, связь хозяйственных явлений с социально-политическими. Запрещение ввоза, говорит Сесманди в главе о таможнях, также неразумно и так же гибельное, как и запрещение вывоза. Они изобретены для того, чтобы подарить нации мануфактуру, которой она еще не имела, и нельзя отрицать, что для начинающей индустрии они равняются самой сильной поощрительной премии. Эта мануфактура производит, может быть, едва сотую часть всего потребляемого нации количества товаров данного рода. 100 покупателей должны будут соперничать друг с другом, чтобы получить товар от единственного продавца, а 99, которым он откажет, будут вынуждены пробавляться контрабандами товарами. В этом случае потеря для наций будет равна 100, а выгода равна единице. Какие бы выгоды ни давала нация эта новая мануфактура, нет сомнения, что их слишком мало, чтобы оправдать столь большие жертвы. Всегда можно было найти менее расточительные средства для того, чтобы вызвать к деятельности такую мануфактуру. Вот как просто разрешает этот вопрос Фессманди. Протекционизм неразумен, ибо нация от него теряет. О какой нации, говорит наш экономист? С какими хозяйственными отношениями он сопоставляет данный социально-политический факт? Он не берет никаких определенных отношений, он рассуждает вообще о нации, какой она должна бы быть по его представлениям о должном. А эти представления о должном, как мы знаем, построены на исключении капитализма и на господстве мелкого самостоятельного производства. Но ведь это же совершенная нелепость – сопоставлять социально-политический фактор, относящийся к данному хозяйственному строю и только к нему, с каким-то воображаемым строем. Протекционизм есть социально-политический фактор капитализма, а Сейсманди сопоставляет его не с капитализмом, а с какой-то нацией вообще, или с нацией мелких самостоятельных производителей. Он мог бы, пожалуй, сопоставить протекционизм хоть с индийской общиной и получить еще более наглядную неразумность и губительность, но эта неразумность относилась бы точно так же к его сопоставлению, а не к протекционизму. Сисманди приводит детский расчетец, чтобы доказать, что покровительство выгодно очень немногим насчет массы. Но это нечего и доказывать, ибо это явствует уже из самого понятия протекционизма. Все равно, будет ли это прямая выдача премии или устранение иностранных конкурентов. Что протекционизм выражает собой общественное противоречие, это бесспорно. Но разве в хозяйственной жизни того строя, который создал протекционизм, нет противоречий? Напротив, она вся полна противоречий, и сам отмечал эти противоречия во всем своем изложении. Вместо того, чтобы вывести это противоречие из тех противоречий хозяйственному строю, которые он сам же констатировал, Сисманди игнорирует экономические противоречия, превращая свое рассуждение в совершенно бессодержательное невинное пожелание. Вместо того, чтобы сопоставить это учреждение, служащее, по его словам, выгоде небольшой группы, с положением этой группы во всем хозяйстве страны и с интересами этой группы, он сопоставляет его с абстрактным положением об общем благе. Мы видим, следовательно, что в противоположности утверждения Фрусси, Шманди именно изолирует хозяйственные явления от остальных, рассматривая протекционизм вне связи с хозяйственным строем и совершенно не понимает связи между экономическими и социально-политическими фактами. Приведенная нами тирада содержит все, что он может дать как теоретик по вопросу о протекционизме. Остальное – лишь пересказ этого. Сомнительно, чтобы правительства вполне понимали, какой ценой они покупают эту выгоду, развитие мануфактур, и те страшные жертвы, какие они налагают на потребителей. Правительства Европы желали насиловать природу. Какую природу? Не природу ли капитализма насилует протекционизм? Нацию принудили, так сказать, к ложной деятельности. Некоторые правительства дошли до того, что платят своим купцам, чтобы дать им возможность продавать дешевле. Чем более странна эта жертва, чем более она противоречит самым простым расчетам, тем более приписывают ее высшей политике. Правительства платит своим купцам насчет своих подданных. И тому подобное, и тому подобное. Вот какими рассуждениями угощает нас Сесманди. В других местах он, делая как бы вывод из этих рассуждений, называет капитализм искусственным и насажденным, тепличным и тому подобное. Начавший с подстановки невинных пожеланий на место анализа данных противоречий, он приходит к прямому извращению действительности в угоду этим пожеланиям. Выходит, что капиталистическая промышленность, которую так усердно поддерживают, слаба, беспочвенно и тому подобное, не играет преобладающей роли в хозяйстве страны, что эта преобладающая роль принадлежит следовать на мелкому производству и так далее. Тот, несомненный, неоспоримый факт, что протекционизм создан лишь определенным хозяйственным строем и определенными противоречиями этого Строю, что он выражает реальные интересы реального класса, играющего преобладающую роль в народном хозяйстве, превращен в ничто, даже в свою противоположность посредством нескольких чувствительных фраз. Вот еще образчик по поводу протекционизма земледельческого, глава хребных хлебных законах. Англичане представляют нам свои крупные фермы единственным средством улучшить агрикультуру, то есть доставить себе большее изобилие сельскохозяйственных продуктов по более дешевой цене, а на самом деле они как раз наоборот производят их дороже. Замечательно характерен этот отрывок, так рельефно показывающий те приемы романтических рассуждений, которые усвоены целиком русскими народниками. Факт развития фермерства и технического прогресса, связанного с ним, изображается в виде преднамеренно введенной системы. Англичане, то есть английские экономисты, представляют эту систему усовершенствования агрикультуры единственным средством. Сисманди хочет сказать, что могли бы быть и другие средства поднять ее помимо ферверства, то есть, опять-таки, могли бы быть в каком-нибудь абстрактном обществе, а не в том реальном обществе определенного исторического периода, обществе, основанном на товарном хозяйстве, о котором говорят английские экономисты, о котором должен был бы был говорить и Сисманди. Улучшение агрикультуры, то есть доставление себе нации большего обилия продуктов, вовсе не то есть. Улучшение агрикультуры, улучшение условий питания массы вовсе не одно и то же. Несовпадение того и другого не только возможно, но и необходимо в таком строе хозяйства, от которого с таким усердием хочет отговориться. Например, увеличение посевов картофеля может означать повышение производительности труда в земледелии, введение корнеплодов и увеличение сверхстоимости, наряду с ухудшением питания рабочих это все та же манера народника то бишь романтика отговариваться фразами от противоречий действительной жизни На самом деле, продолжают сисманди эти фермеры, столь богатые, столь интеллигентные, столь поддерживаемые всяким прогрессом наук, у которых упряжка так красива, изгороди так прочны, поля так чисто вычищены от сорных трав, не могут выдержать конкуренции жалкого польского крестьянина, невежественного, забитого рабством, ищущего утешения лишь в пьянстве, агрикультура которого находится еще в детском состоянии искусства. Хлеб, собранный в центре Польши, заплатив фракт за много сот и по рекам, и по суше, и по морю, заплатив возные пошлины в 30-40% своей стоимости, все-таки дешевле хлеба самых богатых графств Англии. Английских экономистов смущает этот контраст. Они ссылаются на подачи и тому подобное, но дело не в этом. Самая система эксплуатации дурна, основана на опасном базисе, Эту систему недавно все писатели выставляли предметом, достойным нашего восхищения, но мы должны, наоборот, хорошенько ознакомиться с ней, чтобы остеречься подражать ей. Не правда ли, как бесконечно наивен этот романтик, выставляющий английский капитализм, фермерство, неправильной системы экономистов, воображающий, что смущение экономистов, закрывающих глаза на противоречие фермерства, есть достаточный аргумент против фермеров как поверхностное его понимание, ищущее объяснение хозяйственным процессам не в интересах различных групп, а в заблуждениях экономистов, писателей и правительств. Добрый Сисманди хочет усовестить и устыдить английских фермеров, а с ними и континентальных, чтобы они не подражали таким дурным системам. Не забывайте, впрочем, что это писано 70 лет тому назад, что Сисманди наблюдал первые шаги этих совершенно еще новых тогда явлений. Его наивность еще извинительна, ибо экономисты-классики, его современники, с не меньшей наивностью считали эти новые явления продуктом вечных и естественных свойств человеческой природы. Но мы спрашиваем, прибавили ли наши народники хоть одно оригинальное словечко к аргументам Сейсманди в своих возражениях против развивающегося капитализма в России? Итак, рассуждения Сейсманди о протекционизме показывают, что ему совершенно чуждо историческая точка зрения. Напротив, он рассуждает так же, как и философы и экономисты XVIII века, совершенно абстрактно отличаясь от них лишь тем, что нормальным и естественным объявляет не буржуазное общество, а общество мелких самостоятельных производителей. Поэтому он совершенно не понимает связи протекционизма с определенным хозяйственным строем и отделывается от этого противоречия в социально-политической области – Такими же чувствительными фразами о ложности, опасности, ошибочности, неразумности и тому подобном, какими он отделывался от противоречий в жизни хозяйственной. Поэтому он крайне поверхностно изображает дело, представляя вопрос о протекционизме и фритредерстве вопросом о ложном и правильном пути, то есть по его терминологии вопросом о капитализме или о некапиталистическом пути. Новейшая теория вполне раскрыла эти заблуждения, показав связь протекционизма с определенным историческим строем общественного хозяйства, с интересами главенствующего в этом строе класса, встречающими поддержку правительств. Она показала, что вопрос о протекционизме и свободе торговли есть вопрос между предпринимателями, иногда между предпринимателями разных стран, иногда между различными фракциями предпринимателей данной страны. Сравнивая с этими двумя точками зрения на протекционизм отношения к нему экономистов-народников, мы видим, что они целиком стоят и в этом вопросе на точке зрения романтиков, сопоставляя протекционизм не с капиталистической, с какой-то абстрактной страной, с потребителями Тут-Курт, объясняя его ошибочной и неразумной поддержкой тепличного капитализма и так далее. В вопросе, например, об обеспошенном бозе сельскохозяйственных машин, вызывающем конфликт индустриальных и сельскохозяйственных предпринимателей, народники, разумеется, горой стоят за сельских предпринимателей. Мы не хотим сказать, чтобы они были неправы. Но это вопрос факта, вопрос данного исторического момента, вопрос о том, какая фракция предпринимателей выражает более общие интересы развития капитализма. Если народники и правы, то, конечно, уже не потому, что наложение пошлин назначает искусственную поддержку капитализма, а сложение их поддержку исконного народного промысла, а просто потому, что развитие земледельческого капитализма, нуждающегося в машинах, ускоряя вымирание средневековых отношений в деревне и создание внутреннего рынка для индустрии, означает более широкое, более свободное и более быстрое развитие капитализма вообще. Мы предвидим одно возражение по поводу этого причисления народников-романтиков по данному вопросу. Скажут, пожалуй, что тут необходимо выделить господина Н. Онна, который ведь прямо говорит, что вопрос о свободе торговли и протекционизме есть вопрос капиталистический, говорит это не раз, который даже цитирует Да-да, господин Н. Он даже цитирует, но если нам приведут это место его учерков, то мы приведем другие места, где он объявляет поддержку капитализма насаждением и притом в итогах и выводах объясняет поощрение капитализма гибельным заблуждением тем, что мы упустили из виду, мы забыли, нас омрачили и тому подобное. Каким образом совместить это с утверждением, что поддержка капитализма вывозными премиями есть одно из множества противоречий, которыми кишит наша хозяйственная жизнь, точно так же, как очерки кишат возваниями к нам, восклицаниями мы и тому подобными фразами, игнорирующими эти противоречия? Оно, как и все остальные, обязано существованием форме, принимаемой всем производством. Заметьте, всем производством. Мы спрашиваем любого беспристрастного человека, на какой точке зрения стоит этот писатель, объясняющий поддержку формы, принимаемой всем производственным заблуждением. На точке зрения Сейсманди или научной теории? Цитаты господина Н. Оно и здесь, как и выше разобранных вопросах, оказываются сторонними, неуклюжими вставками, ничуть не выражающими действительного убеждения о применимости этих цитат кружкой действительности. Цитата господина Он это вывеска новейшей теории, вводящая лишь в заблуждение читателей. Это неловко надетый костюм реалиста, за которым прячется чистокровный романтик мы подозреваем не считает ли господин н он эти цитаты талисманом защищающим его от всякой критики иначе трудно объяснить себе то обстоятельство что господин н он зная от господ струвы и туган барановского о сопоставлении его учения с доктриной сесманди цитировал в одной из статей своих в русском богатстве Отзыв представителя новой теории, относящего Сисманди к мелкобуржуазным и утопистам Должно быть, он глубоко уверен, что подобной цитатой он опроверг сопоставление своей собственной особы Сисманди. 11. Общее значение Сисманди в истории политической экономии. Мы ознакомились теперь со всеми главнейшими положениями Сисманди, относящимися к области теоретической экономии. Подводя итоги, мы видим, что Сейсмоди остается везде, безусловно, верен себе, что его точка зрения неизменна. По всем пунктам он отличается от классиков тем, что указывает противоречие капитализма. Это с одной стороны. С другой стороны, ни по одному пункту он не может, да и не хочет провести дальше анализ классиков и потому ограничивается сентиментальной критикой капитализма с точки зрения мелкого буржуа. Такая замена научного анализа сентиментальными жалобами и сетованиями обусловливает у него чрезвычайную поверхностность понимания. Новейшая теория, восприняв указания на противоречие капитализма, распространила и на них научный анализ и пришла по всем пунктам к выводам, которые коренным образом расходятся с выводами Сисманди и потому приводят к диаметрально противоположной точке зрения на капитализм в критике некоторых положений политической экономии общее значение Сисмандии в истории науки охарактеризовано так сисманди уже освободился от представления буагельбера что труд составляющий источник миновой ценности искажается деньгами но он нападает на крупный промышленный капитал точно так же как и буагельбер на деньги автор хочет сказать как буагельбер поверхностно смотрел на товарный обмен как на естественный строй выставая против денег в которых он видел чуждый элемент так и Сисманди смотрел на мелкое производство как на естественный строй восставая против крупного капитала в котором он видел чуждый элемент багельбер не понимал неразрывной естественной связи денег с товарным обменом не понимал что противополагает как чуждые элементы две формы буржуазного труда Сисманди не понимал неразрывной естественной связи крупного капитала с мелким самостоятельным производством, не понимал, что это две формы товарного хозяйства. Багельбер, восставая против буржуазного труда в одной его форме, впадая в утопию, возводит его в апофеоз в другой. сисманди Восставая против крупного капитала, то есть против товарного хозяйства в одной форме, именно наиболее развитой, впадая в утопию, возводил в вопифеоз мелкого производителя, особенно крестьянство, то есть товарное хозяйство в другой, только зачаточной форме. Если политическая экономия, продолжает автор критики, в лице Рикардо беспощадно выводит свое последнее заключение «и этим завершается», то сисманди дополняет этот результат представляя на себе самом ее сомнение таким образом автор критики сводит значение сисманди к тому что он выдвинул вопрос о противоречии их капитализму и таким образом поставил задачу дальнейшему анализу. Все самостоятельные воззрения Сисманди, который хотел также ответить на этот вопрос, признаются цитируемым автором ненаучными, поверхностными и отражающими его реакционную мелкобуржуазную точку зрения. Смотрите выше приведенные отзывы и один отзыв ниже в связи с цитатой Фруси. Сравнивая доктрину Сесманди с народничеством, мы видим по всем почти пунктам, за исключением отрицания теории Ренты Рикардо и мультузианских наставлений крестьянам, поразительное тождество, доходящее иногда до одинаковости выражений. Экономисты-народники стоят целиком на точке зрения Сесманди. Мы еще более убедимся в этом ниже, когда перейдем от теории к воззрениям Сесманди на практические вопросы. Что касается, наконец, Дейфруси, да то он ни по одному пункту не дал правильной оценки Сесманди. Указывая на подчеркивание противоречий капитализма, осуждение Хусси и Ифруси совершенно не понял ни резкого отличия его теории от теории научного материализма, ни диаметральной противоположности романтической и научной точки зрения на капитализм. Симпатия народника к романтику, трогательные единодушия их, помешала автору статей в «Русском богатстве» правильно охарактеризовать этого классического представителя романтизма в экономической науке. Мы привели сейчас отзыв о Сисмандии, что он в себе самом представлял сомнения классической экономии. Но Сисмандий не думал ограничиваться такой ролью, которая дает ему почетное место среди экономистов. Он, как мы видели, пытался разрешать сомнения, пытался крайне неудачно. Мало того, он обвинял классиков и их науку не за то, что она остановилась перед анализом противоречия, а за то, что она будто бы следовала неверным приемам. «Старая наука не учит нас ни понимать, ни предупреждать новые бедствия», говорит Сесманди, в предисловии ко второму изданию своей книги, объясняет этот факт не тем, что анализ этой науки не полон и непоследователен, а тем, что она будто бы ударилась в абстракции. Новые ученики Адама Смита в Англии бросились в абстракции, забывая о человеке, и идет по ложному пути. В чем же состоят обвинения сесманди против классиков, позволяющие ему сделать такой вывод? Экономисты, наиболее знаменитые, слишком мало обращали внимание на потребление и на сбыт. Это обвинение повторялось со времен Сизманди бесчисленное множество раз. Считали нужным выделять потребление от производства как особый отдел науки. Говорили, что производство зависит от естественных законов, тогда как потребление определяется распределением, зависящим от воли людей, тому подобное и тому подобное. Как известно, наши народники держатся тех же идей, выделяя на первое место распределение. Само собой, разумеется, что и руси также не применул выхвалять из-за этой Сисманди. В учении Сисманди важны, читаемые в русском богатстве номер 8, страница 56, не столько отдельные специальные меры, предлагавшиеся им, сколько общий дух, которым проникнута вся его система. Вопреки классической школе он выдвигается особенной силой интереса распределения, а не интересы производства. Вопреки своим повторным ссылкам на новейших экономистов, и Фруси абсолютно не понял их учения и продолжает возиться с сентиментальным вздором, характеризующим примитивную критику капитализма. Наш народник и здесь хочет спастись тем, что сопоставляет Сисманди с многими видными представителями исторической школы. Оказывается, что Сисманди ушел дальше, и Фруси совершенно этим удовлетворяется. ушел дальше немецких профессоров. Чего же вам еще надо? Подобно всем народникам, России старается перенести центр тяжести на то, что Сисманди критиковал капитализм. О том, что критика капитализма бывает разная, что критиковать капитализм можно и с сентиментальной, и с научной точки зрения, экономист русского богатства, видимо, не имеет понятия. Какой же смысл в этом обвинении? оно основана лишь на крайне ненаучном понимании самого предмета политической экономии ее предмет вовсе не производство материальных ценностей как часто говорят это предмет технологий а общественные отношения людей по производству Только понимая производство в первом смысле, и можно выделять от него особо распределение, и тогда в отделе о производстве вместо категории исторически определенных форм общественного хозяйства фигурирует категория, относящаяся к процессу труда вообще. Обыкновенно такие бессодержательные банальности служат лишь потом к затушевыванию исторических и социальных условий. Пример – хоть понятие о капитале. Если же мы последовательно будем смотреть на производство как на общественные отношения по производству, то и распределение и потребление потеряют всякое самостоятельное значение. Раз выяснены отношения по производству, тем самым выяснилась и доля в продукте, приходящаяся отдельным классом, а следовательно распределение потребления. И наоборот. При невыясненности производственных отношений, например, при непонимании процесса производства всего общественного капитала в его целом, всякие рассуждения о потреблении и распределении превращаются в банальности или невинные романтические пожелания. Шисманди родоначальник подобных толков. Робертус тоже много говорил о распределении национального продукта, новейшие авторитеты и создали созидали даже особые школы, одним из принципов которых было особое внимание к распределению. Весьма справедливо Инграм сближает Сейсманди с катедр-социалистами, заявляя наивно «мы уже…» примкнули к воззрению Сисманди на государство как на такую силу, которая должна заботиться о распространении благ общественного соединения и новейшего прогресса по возможности на все классы общества. Какой глубиной отличаются эти воззрения Сисманди, мы уже видели на примере протекционизма. И все эти теоретики распределения и потребления не сумели разрешить даже основного вопроса об отличии общественного капитала от общественного дохода. Все продолжали путаться в противоречиях, перед которыми остановился Адам Смит. Смотрите, например, статью «Доход Мейера», излагающую всю беспомощную путаницу в рассуждениях новейших немецких профессоров об этом предмете. Оригинально, что Мейер, опираясь прямо на Адама Смита и приводя в указание литературы ссылку на те самые главы второго тома «Капитала», в которых содержится полное опровержение Смита, не упоминает об этом в тексте. Проблему удалось решить лишь экономисту, никогда не выделявшему особо распределение, протестовавшему самым энергичным образом против вульгарных рассуждений о распределении. Мало того, самое разрешение проблемы состояло в анализе воспроизводства общественного капитала. Ни потребления, ни распределения авторы не ставили особого вопроса. Но и то, и другое выяснилось вполне само собой после того, как доведен был до конца анализ производства. Научный анализ капиталистического способа производства доказывает, что условия распределения по сущности своей, тождественные с условиями производства, составляют оборотную сторону этих последних, так что и те, и другие носят одинаково тот же самый исторический приходящий характер. Заработная плата предполагает наемный труд прибыль капитал эти определенные формы распределения предполагают следовательно определенные общественные черты условий производства определенные общественные отношения агентов производства определенные отношения распределения есть следовательно лишь выражение исторически определенного отношения производства каждая форма распределения исчезает вместе с определенной формой производства которой она соответствует и из которой проистекает То воззрение, которое рассматривает исторически лишь отношения распределения, но не отношения производства, с одной стороны, есть лишь воззрение зарождающейся еще робкой, непоследовательной критики буржуазной экономии. С другой же стороны, оно основано на смешении отождествления общественного процесса производства с простым процессом труда, который должен совершать и искусственный изолированный человек без всякой общественной помощи. Поскольку процесс труда есть лишь процесс между человеком и природой, его простые элементы остаются одинаковыми для всех общественных форм развития. Но каждая определенная историческая форма этого процесса развивает далее материальные основания и общественные формы его. Капитал, том 3, 2, страница 415, 419, 420 немецкого оригинала. Не более посчастливилось Сейсманди и в другого рода нападках на классиков, занимающих еще больше места в его новом принцип Новые ученики Адама Смита в Англии бросились в абстракции, забывая о человеке. Для Рикардо богатство все, а люди – ничто. Они, экономисты, защищающие свободу торговли, часто приносят людей реальные интересы в жертву абстрактной теории. Как старые эти нападки, и в то же время как они новые. Я «Имею в виду обновление их народниками, поднявшими такой шум по поводу открытого признания капиталистического развития России за настоящее, действительное и неизбежное развитие». «Не то же ли самое», — повторяли они на разные лады, крича об апологии власти денег, социал буржуазности и тому подобном. «И к ним еще в гораздо большей степени, чем к Сисманди, приложимы замечания, сделанные по адресу сентиментальной критики капитализма вообще». Не кричите очень о цинизме. Цинизм заключается не в словах, описывающих действительность, а в самой действительности. Еще в гораздо большей степени говорим мы. Это потому, что романтики западноевропейские не имели перед собой научного анализа противоречий капитализма, что они впервые указывали на эти противоречия, что они громили жалкими словами, впрочем, людей, не видевших этих противоречий. Сисманди, Обрушивался на Рикардо за то, что тот с беспощадной откровенностью делал все выводы из наблюдения и изучения буржуазного общества. Он формулировал открыто и существование производства ради производства, и превращение рабочей силы в товар, на который смотрят так же, как на всякий другой товар, и то, что для общества важен только чистый доход, то есть только величина прибыли. И Фруси, например, с важным видом повторяет сентиментальные фразы Сесманди о том, что увеличение чистого дохода предпринимателя не есть выигрыш для народного хозяйства и тому подобное, упрекая его лишь в том, что он сознавал что это еще не вполне ясно. Не угодно ли сравнить с этим результаты научного анализа капитализма? Воловой доход общества состоит из заработной платы плюс прибыль плюс рента. Чистый доход – это сверхстоимость. Если рассматривать доход всего общества, то национальный доход состоит из заработной платы плюс прибыль плюс рента, то есть из волового дохода. Однако такое воззрение является лишь абстракцией в том отношении, что все общество на основе капиталистического производства становится на капиталистическую точку зрения и считает чистым доходом лишь доход, состоящий из прибыли и ренты. Таким образом, автор вполне примыкает к Рикардо и его определению чистого дохода общества, к тому самому определению, которое вызвало знаменитое возражение Сейсманди. Как? Богатство все, люди — ничто? В современном обществе, конечно, да. Но Рикардо говорил совершенную правду. На деле все обстоит именно так. Если эта истина казалась Сесманди низкой истиной, то он должен бы был искать причину этой низости совсем не в теории Рикарда и нападать совсем не на абстракции. Его восклицания по адресу Рикарда относятся целиком к области нас, возвышающего обмана. Ну а наши современные романтики? Думают ли они отрицать действительность власти денег? Думают ли они отрицать, что эта власть всемогущая не только среди промышленного населения, но и среди земледельческого, в какой угодно общинной, в какой угодно глухой деревушке? Думают ли они отрицать необходимую связь этого факта с товарным хозяйством? Они не пытались подвергать это сомнению. Они просто стараются не говорить об этом. Они боятся назвать вещи их настоящим именем. И мы вполне понимаем их боязнь. Открытое признание действительности отняло бы всякую почву сентиментальной народнической критики капитализма. Неудивительно, что они так страстно бросаются в бой, не успев даже вычистить заржавленное оружие романтизма. Неудивительно, что они не разбирают средств и хотят враждебность к сентиментальной критике выставить враждебностью критики вообще, ведь они борются за свое право на существование. Сисманди пытался даже возвести свою сентиментальную критику в особый метод социальной науки. Мы уже видели, что он попрекал Рикардо не тем, что его объективный анализ остановился перед противоречиями капитализма. Этот упрек был бы основателен, а именно тем, что это анализ объективный. Сисманди говорил, что Рикардо забывает о человеке. В предисловии ко второму изданию но Принцип» встречаем такую тираду. Я считаю необходимым протестовать против обычных, столь часто легкомысленных, столь часто ложных приемов суждения о сочинении, касающимся социальных наук. Проблема, подлежащая их разрешению, несравненно сложнее, чем все проблемы наук естественных. В то же время эта проблема обращается к сердцу точно так же, как к разуму. Как знакомы русскому читателю эти идеи о противоположности естественных и социальных наук об обращении последних к сердцу. Политическая экономия — наука не простого расчета, а наука моральная. Она ведет к цели лишь тогда, когда приняты во внимание чувства потребностей и страсти людей. Эти чувствительные фразы, в которых Сисмандит точно так же, как русские социологи субъективной школы в своих совершенно аналогичных восклицаниях видят новые понятия социальной науки, показывают на самом деле, в каком еще детски примитивном состоянии находилась критика буржуазии. Разве научный анализ противоречий, оставаясь строго объективным расчетом, не дает именно твердой основы для понимания чувств, потребностей и страстей, и при том страстей не людей вообще, этой абстракции, которую и романтик, и народник наполняют специфическим мелкобуржуазным содержанием, а людей определенных классов? Но дело в том, что Сисманди не мог теоретически опровергнуть экономистов и потому ограничивался сентиментальными фразами. «Утопический дилетантизм вынужден делать теоретические уступки всякому более или менее ученому-защитнику буржуазного порядка. Чтобы загладить возникающее у него осознание своего бессилия, утопист утешает себя, упрекая своих противников в объективности. Положим, дескать, вы ученее меня, но зато я добрее». Сисманди высказывает здесь те самые мысли – которым предстояло через несколько десятилетий быть вновь открытыми на Дальнем Востоке Европы, русской школой социологов, и фигурировать в качестве особого субъективного метода в социологии. Сисманди апеллируют, разумеется, как и наши отечественные социологи, к сердцу так же, как к разуму. Точно проблемы, вытекающие из естественных наук, не обращаются тоже к сердцу. Но мы видели уже, как по всем важнейшим проблемам сердца мелкого буржуа торжествовала над разумом теоретика-экономиста. Постскриптум. Верность данной здесь оценки сентиментального сисмондея в отношении его к научно-объективному Рикардо вполне подтверждается отзывам Маркса во втором томе «Теории прибавочной стоимости», вышедшем в 1905 году. Противопоставляя Мальтуса, как жалкого плагиатора, подкупленного адвоката имущих, бесстыдного сикофанта, Рикардо, как человеку науки, Маркс говорит, «Рикардо рассматривает капиталистический способ производства как самый выгодный для производства вообще, как самый выгодный для создания богатства, и Рикардо вполне прав для своей эпохи. Он хочет производства для производства, и он прав». Возражать на это, как делали сентиментальные противники Рикардо указанием на то, что производство как таковое не является же самоцелью, значит забывать, что производство ради производства есть не что иное, как развитие производительных сил человечества, то есть развитие богатства человеческой природы, как самоцель. Если противопоставить этой цели благо отдельных индивидов, как делал Сисмонди то это значит утверждать, что развитие всего человеческого рода должно быть задержано ради обеспечения блага отдельных индивидов, что следовательно нельзя вести, к примеру, скажем, никакой войны, ибо война ведет к гибели отдельных лиц. Сейсманди прав лишь против таких экономистов, которые затушевывают этот антагонизм, отрицают его. Своей точки зрения Рикардо имеет полное право приравнивать пролетариев к машинам, к товарам в капиталистическом производстве. Это стоицизм, это объективно, это научно. Понятно, что эта оценка относится лишь к определенной эпохе к самому началу XIX века. Глава 2. Характер критики капитализма у романтиков. Разумом Сейсманди мы уже достаточно занимались. Посмотрим теперь поближе на его сердце. Попытаемся собрать воедино все указания на его точку зрения, которую мы изучали до сих пор лишь как элемент, соприкасающийся с теоретическими вопросами, на его отношение к капитализму, на его общественную симпатии, на его понимание социально-политических задач той эпохи, которой он был участником. 1. Сентиментальная критика капитализма. Отличительной чертой той эпохи, когда писал Сесманди, было быстрое развитие обмена, денежного хозяйства по современной терминологии, особенно резко сказавшееся после уничтожения остатков феодализма французской революции. Сесманди, не обинуясь, осуждал это развитие и усиление обмена, нападал на роковую конкуренцию, призывая правительство защищать население от последствий конкуренции и тому подобное. Быстрые обмены портят добрые нравы народа. Постоянные заботы о выгодной продаже не обходится без покушений запрашивать и обманывать. И чем труднее осуществовать тому, кто живет постоянными обменами, тем более подвергается он искушению пустить в ход обман. Вот какая наивность требовалась для того, чтобы нападать на денежное хозяйство так, как нападают наши народики. Богатство коммерческое есть лишь второе по важности в экономическом строе, и богатство территориальное «Земельное, дающее средство существования, должно возрастать первым. Весь этот многочисленный класс живущей торговли должен получать часть продуктов земли лишь тогда, когда эти продукты существуют. Он, этот класс, должен возрастать лишь постольку, поскольку возрастают также и эти продукты. Ушел ли хоть на шаг вперед...» от этого патриархального романтика господин Н он изливающий на целых страницах жалобы на то, что рост торговли и промышленности обгоняет развитие земледелия. Эти жалобы романтика и народника свидетельствуют лишь о совершенном непонимании капиталистического хозяйства. Может ли существовать такой капитализм, при котором бы развитие торговли и промышленности не обгоняло земледелие? Ведь рост капитализма есть рост товарного хозяйства, то есть общественного разделения труда, отрывающего от земледелия один за другим вид обработки сырья, первоначально связанный с добыванием сырья, обработкой и потреблением его в одно натуральное хозяйство. Поэтому везде и всегда капитализм означает более быстрое развитие торговли и промышленности сравнительно с земледелием, более быстрое рост торгово-промышленного населения, больший вес и значение торговли и промышленности в общем строе общественного хозяйства. Всегда и везде при капиталистическом развитии земледелия остается позади торговли и промышленности. Всегда оно подчинено им и эксплуатируется ими. Всегда оно лишь позднее втягивается именно стезю капиталистического производства. Иначе не может быть. И господин Н. Он повторяя подобные жалобы. Доказывает этим еще и еще раз, что он в своих экономических воззрениях не пошел дальше поверхностного, сентиментального романтизма. Этот неразумный дух предпринимательства, этот излишек всякого рода торговли, который вызывает такую массу банкротств в Америке, обязан своим существованием, без всякого сомнения, увеличению числа банков и той легкости, с которой обманчивый кредит становится на место реального имущества, и так далее без конца. Во имя чего же нападал Сесманди на денежное хозяйство и капитализм? Что он противопоставляет ему? Мелкое самостоятельное производство, натуральное хозяйство крестьян в деревне, ремесло в городе. Вот как говорит он о первом в главе «О патриархальном сельском хозяйстве», о патриархальной эксплуатации земли. Книга третья трактует о территориальном и земельном богатстве. «Первые собственники земли сами были пахарями». Они исполняли все полевые работы трудом своих детей и своих слуг. Ни одна социальная организация не гарантирует большего счастья и больших добродетелей наиболее многочисленному классу нации, большего довольства всем, большей прочности общественному порядку. Заметьте, что Сисманди точь-точь, как наши народники, превращает сразу самостоятельное хозяйство крестьян в социальную организацию. Явная передержка. Что же связывает вместе этих крестьян разных местностей? Именно разделение общественного труда и товарное хозяйство, заменившие связи феодальные, сразу сказывается возведение в утопию одного члена в строе товарного хозяйства и непонимание остальных членов. Сравните у господина Н. Она форма промышленности, основанная на владении крестьянством орудиями производства. О том, что это владение крестьянством орудиями производства является исторически-логически исходным пунктом именно капиталистического производства, господин Н. Он и не подозревает. В странах, где земледелец, есть собственника, где продукты принадлежат целиком тем самым людям, которые произвели все работы, то есть в странах, сельское хозяйство которых мы называем патриархальным, мы видим на каждом шагу следы любви земледельца к дому, в котором он живет, к земле, за которую он ухаживает. Самый труд для него – удовольствие. В счастливых странах, где земледелие патриархальное, изучается особая природа каждого поля, и эти познания переходят от отца к сыну. Крупное фермерское хозяйство, руководимое более богатыми людьми, поднимается, может быть, выше предрассудков и рутины, Но познания, то есть познания в сельском хозяйстве, не дойдут до того, кто сам работает, и будут применены хуже. Патриархальное хозяйство улучшает нравы и характер этой столь многочисленной части нации, на котором лежат все земледельческие работы. Собственность создает привычки порядка и бережливости, постоянное довольство уничтожает вкус к обжорству и к пьянству. Вступая в обмен почти с одной только природой, он, земледелец, имеет меньшее, чем всякий другой промышленный рабочий, поводов не доверять людям и пускать вход против них оружие недобросовестности. Первые фермеры были простыми пахарями, они своими руками исполняли большую часть земледельческих работ, они соразмеряли свои предприятия силами своих семей. Они не переставали быть крестьянами, сами ходят за сахой, сами ухаживают за скотом и в поле, и в конюшне, живут в чистом воздухе, привыкая к постоянному труду и к скромной пище, которой создают крепких граждан и бравых солдат. Сравните читатель с этими сладенькими рассказами бабушки того передового публициста конца XIX века, которого цитирует господин Струва в своих критических заметках. «Они почти никогда не употребляют для совместных работ поденных рабочих, а только слуг, выбранных всегда среди своих равных, с которыми обходятся как с равными, едят за одним столом, пьют то же вино, одеваются в то же платье. Таким образом, земледельцы со своими слугами составляют один класс крестьян, одушевленных теми же чувствами, разделяющих те же удовольствия, подвергающихся тем же влияниям, связанных с отечеством такими же узами. Вот вам и пресловудное народное производство. И пусть не говорят, что у Сесманди нет понимания необходимости соединить производителей. Он говорит прямо, что он точно так же, как и Фурье, Оуэн, Томпсон, Муирон, желает ассоциации. Пусть не говорят, что он стоит именно за собственность. Напротив, центр тяжести у него мелкое хозяйство, а не мелкая собственность. Понятно, что эта идеализация мелкого крестьянского хозяйства принимает отличный вид при других исторических и бытовых условиях. Но и романтизм, и народничество возводят в апофеоз именно мелкое крестьянское хозяйство. Это не подлежит сомнению. Точно так же идеализируют сесманди и примитивное ремесло, и цехи. Деревенский сапожник, который в то же время и купец, и фабрикант, и работник, не сделает ни одной пары сапог, не получив заказа тогда как капиталистическая мануфактура, не зная спроса, может потерпеть крах. Несомненно из теоретической и с фактической стороны, что учреждение цехов препятствовало и должно было препятствовать образованию избыточного населения. Точно так же несомненно, что такое население существует в настоящее время, что оно есть необходимый результат современного строя. Подобных выписок можно было бы привести очень много, но мы откладываем разбор практических рецептов сесманди до дальнейшего. Здесь же ограничимся приведенным, чтобы вникнуть в точку зрения сесманди. Приведенное рассуждение можно резюмировать так. Первое. Денежное хозяйство осуждается за то, что оно разрушает обеспеченное положение мелких производителей и взаимное сближение в форме либлизости ремесленника к потребителю или земледельца к равным ему земледельцам. Второе. Мелкое производство превозносится за то, что обеспечивает самостоятельность производителей и устраняет противоречия капитализма. Отметим, что эти обе идеи составляют существенное достижение народничества и попытаемся вникнуть в их содержание. Господин Н. Он и по данному вопросу наговорил такую кучу противоречий, что из нее можно выбрать какие угодно положения, ничем между собой не связанные. Не подлежит, однако, сомнению идеализации крестьянского хозяйства посредством туманного термина «народное производство». Туман – особенно удобная атмосфера для всяких переряживаний. Критика денежного хозяйства романтиками и народниками сводится к констатированию порождаемого им индивидуализма и антагонизма конкуренция, а также необеспеченности производителя неустойчивости общественного хозяйства. Сначала об индивидуализме. Обыкновенно противополагают союз крестьян данной общины или ремесленников или кустарей данного ремесла капитализму, разрушающему эти связи, заменяющему их конкуренцией. Это рассуждение повторяет типичную ошибку романтизма именно заключение от противоречий капитализма к отрицанию в нем высшей формы общественности. Разве капитализм, разрушающий средневековые общинные, цеховые, артельные и тому подобные связи, не ставят на их место других? Разве товарное производство не есть уже связь между производителями, связь, устанавливаемая рынком? На самом деле выражение «общество», «ассоциация» — это такие наименования, которые можно дать всяческим обществам, как феодальному обществу, так и буржуазному, которое есть ассоциация, основанная на конкуренции. Каким же образом могут существовать писатели, которые считают возможным опровергать конкуренцию одним словом ассоциация? Критикуя со всей резкостью сентиментальное осуждение конкуренции, автор выдвигает прямо ее прогрессивную сторону, ее движущую силу, толкающую вперед прогресс технический и прогресс социальный. Антагонистический, полный колебаний и противоречий характер этой связи не дает права отрицать ее существование. И мы знаем, что именно развитие противоречий все сильнее и сильнее обнаруживает силу этой связи, вынуждает все отдельные элементы и классы общества стремиться к соединению, и при том соединению уже не в узких пределах одной общины или одного округа, а к соединению всех представителей данного класса во всей нации и даже в различных государствах. Только романтик со своей реакционной точки зрения может отрицать существование этих связей и их более глубокое значение, основанное на общности ролей в народном хозяйстве, а не на территориальных, профессиональных, религиозных и тому подобных интересах. Если подобное рассуждение заслуживало название романтика для асис Манди, писавшего в такую эпоху, когда существование этих новых, порождаемых капитализмом связей, было еще в зародыше, то наши народники и подавно подлежат такой оценке, ибо теперь громадное значение таких связей могут отрицать лишь совсем слепые люди. Что касается до необеспеченности, неустойчивости и тому подобного, то это все та же старая песенка, о которой мы говорили по поводу внешнего рынка. В подобных нападках и сказывается романтик, осуждающий с боязливостью именно то, что выше всего ценит в капитализме научная теория, присущие ему стремление к развитию, неудержимое стремление вперед, невозможность остановиться или воспроизводить хозяйственные процессы в прежних неизменных размерах. Только утопист, сочиняющий фантастические планы расширения средневековых союзов вроде общины на все общество, может игнорировать тот факт, что именно неустойчивость капитализма есть громадный прогрессивный фактор, ускоряющий общественное развитие, втягивающий все больше и больше массы населения в водоворот общественной жизни, заставляющий их задумываться над ее строем, заставляющий их самих ковать свое счастье. Фраза господина Н. Она о неустойчивости капиталистического хозяйства, о непропорциональном развитии обмена, о нарушении равновесия между промышленностью и земледелием, между производством и потреблением, о ненормальности кризисов и тому подобное, свидетельствует самым неоспоримым образом о том, что он стоит еще целиком на точке зрения романтизма. Поэтому критика европейского романтизма относится и к его теории от слова до слова. Вот доказательства. Послушаем старика Буагельбера. Цена товаров, говорит он, должна всегда быть пропорциональной, ибо только такое взаимное соглашение дает возможность им в каждый момент быть снова воспроизводимыми. Так как богатство есть не что иное, как этот постоянный обмен между человеком и человеком, между предприятием и предприятием, то было бы ужасным заблуждением искать причины нищеты в чем-либо ином, а не в том нарушении этого обмена, которое вызывается отклонениями от пропорциональных цен. Послушаем также одного новейшего экономиста. Великий закон, который должен быть применен к производству, есть закон пропорциональности, который один только в состоянии удержать постоянство стоимости. Эквивалент должен быть гарантирован.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 Относятся к Прудону, против которого полемизирует автор, характеризуя, следовательно, отличие своей точки зрения и от взгляда всей и от воззрения Прудона. Господин Эн Он, конечно, не подошел бы во всех своих возражениях ни к тому, ни к другому. Хотя большой еще вопрос, от чего не подошел бы. Не от того ли только, что эти писатели ставили вопросы шире, имея в виду данный хозяйственный строй вообще, его место и значение в развитии всего человечества, не ограничивая своего кругозора одной страной, для которой будто бы можно сочинить особую теорию. Но вникните в содержание этого отрывка. В чем состоит основное положение цитированного автора, его основная мысль, ставящая его в непримиримое противоречие с его предшественниками? Бесспорно в том, что он ставит вопрос о неустойчивости капитализма, который констатируют все эти три писателя, на историческую почву и признает эту неустойчивость прогрессивным фактором. Другими словами... Он признает, во-первых, данное капиталистическое развитие, совершающееся путем диспропорций, кризисов и тому подобного, развитием необходимым, говоря, что уже самый характер средств производства машины вызывает безграничное стремление к расширению производства и постоянное предварение спроса предложениям. Во-вторых, он признает в этом данном развитии элементы прогресса, состоящие в развитии производительных сил, в обосчислении труда в пределах целого общества, в повышении подвижности населения, его сознательности и прочее. Этими двумя пунктами исчерпывается его отличие от Сейсмандии и Прудона, которые сходятся с ним в указаниях на неустойчивость и порожденные ею противоречия и в искреннем стремлении устранить эти противоречия. Непонимание того, что эта неустойчивость есть необходимая черта всякого капитализма и товарного хозяйства вообще, приводит их к утопии. Непонимание элементов прогресса, присущих этой неустойчивости, делает их теории реакционными. Этот термин употребляется в историко-философском смысле, характеризует только ошибку теоретиков, берущих в пережитых порядках образцы своих построений. Он вовсе не относится ни к личным качествам этих теоретиков, ни к их программам. Всякий знает, что рекционерами в обыденном значении слова ни «сисманди», ни «прудон» не были. Мы разъясняем сии азбучные истины потому, что господа народники, как увидим ниже, до сих пор еще не усвоили их себе. И теперь мы предлагаем господам народникам ответить на вопрос, разделяет ли господин Н Он воззрение научной теории по двум указанным пунктам. Признает ли он неустойчивость как свойство данного строя и данного развития? Признает ли он элементы прогресса в этой неустойчивости? Всякий знает, что нет, что господин Н он, напротив, объявляет эту неустойчивость капитализма простой ненормальности, уклонением и так далее, считает ее упадком, регрессом. Сравните выше, лишает устойчивости, идеализирует тот самый экономический застой, вспомните вековые устои, освещенные веками начала и тому подобное, в разрушении которого и состоит историческая заслуга неустойчивого капитализма. Ясно поэтому, что мы были вполне правы, относя его к романтикам, и что никакие цитаты и ссылки с его стороны не изменят такого характера его собственных рассуждений. Мы остановимся несколько ниже еще раз на этой неустойчивости по поводу враждебного отношения романтизма и народничества к уменьшению земледельческого населения насчет индустриального. А теперь приведем одно место из критики некоторых положений политической экономии, посвященные разбору сентиментальных нападок на денежное хозяйство. Эти определенные общественные роли, именно роли продавца и покупателя, не вытекают из человеческой индивидуальности вообще, но из миновых отношений между людьми, производящими свои продукты в форме товаров. Отношения, существующие между покупателем и продавцом, настолько неиндивидуальные, что они оба вступают в них лишь поскольку отрицается индивидуальный характер их труда. Именно поскольку он, как труд неиндивидуальный, становится деньги. Поэтому настолько же бессмысленно считать эти экономически-буржуазные роли покупателей-продавца вечными общественными формами человеческого индивидуализма, насколько несправедливо оплакивать эти роли как причину уничтожения этого индивидуализма. Как глубоко поражает добрых людей, даже совершенно поверхностная форма антагонизма, проявляющаяся в покупке и продаже, показывает следующее извлечение из книги Исаака Пирейры «Лекции о промышленности и финансах». То обстоятельство, что этот же самый Исаак в качестве изобретателя-диктатора кредит-мобилье приобрел печальную славу парижского биржевого вулка, показывает, что содержится в названной книге наряду с сентиментальной критикой экономии. Господин Перейра, в то время апостол Сен-Симона, говорит, «Вследствие того, что индивидуумы изолированы, отделены друг от друга как в производстве, так и в потреблении, между ними существует обмен продуктов их производства». Из необходимости обмена вытекает необходимость определять относительную ценность предметов. Идеи ценности обмена, таким образом, тесно связаны между собою, и в своей действительной форме обе они выражают индивидуализм и антагонизм. «Определять ценность продуктов». Можно только потому, что существует продажа и покупка. Другими словами, антагонизм между различными членами общества. Заботиться о цене, ценности приходится только там, где происходит продажа и покупка. Словом, где каждый индивидуум должен бороться, чтобы получить предметы, необходимые для поддержания его существования. Спрашивается, в чем состоит тут сентиментальность Пирейра? он говорит только об индивидуализме антагонизме борьбе свойственных капитализму говорит то самое что говорят на разные лады наши народники и притом говорят казалось бы правду ибо индивидуализм антагонизм и борьба действительно составляют необходимую принадлежность обмена товарного хозяйства сентиментальность состоит в том что этот сен симонист Увлечённое осуждением противоречий капитализма, просматривает за этими противоречиями тот факт, что обмен тоже выражает особую форму общественного хозяйства, что он, следовательно, не только разъединяет это верно лишь по отношению к средневековым союзам, которые капитализм разрушает, но и соединяет людей, заставляя их вступать в сношение между собой при посредстве рынка, заменяя местные сословные союзы единством социального положения и социальных интересов в пределах целого государства и даже всего мира. Вот эта поверхностность понимания, вызванная увлечением разнести капитализм с точки зрения утопической, и дала повод цитированному автору назвать критику Перейры сентиментальной. Но что нам Перейра, давно забытый апостол, давно забытого сан-симонизма? Не взять ли лучше новейшего апостола народничества? Производство лишилось народного характера и приняло характер индивидуальный капиталистический — «Господин Н. Он. Очерки. Страницы 321-322». Видите, как рассуждает этот костюмированный романтик? Народное производство стало индивидуальным. А так как под народным производством автор хочет разуметь общину, то он указывает, следовательно, на упадок общественного характера производства, на сужение общественной формы производства. Так ли это? Община давала... Если давало, впрочем, мы готовы сделать какие угодно уступки автору, организацию производства только в одной отдельной общине, разъединенной от каждой другой общины. Общественный характер производства обнимал только членов одной общины. По данным Семской статистики, сводный сборник Благовещенского, Средний размер общины по 123 уездам в 22 губерниях равняется 53 дворам с 323 душами обоего пола. Капитализм же создает общественный характер производства в целом государстве. Индивидуализм состоит в разрушении общественных связей, но их разрушает рынок, ставя на их место связи между массами индивидов, не связанных ни общиной, ни сословием, ни профессией, ни узким районом промысла и тому подобное. Так как связь, создаваемая капитализмом, проявляется в форме противоречия антагонизма, поэтому наш романтик не хочет видеть этой связи, хотя и община, как организация производства, никогда не существовала без других форм противоречия антагонизма, свойственных старым способам производства. Утопической точки зрения превращают и его критику капитализма в критику сентиментальную. 2. Мелкобуржуазный характер романтизма. Идеализация мелкого производства показывает нам другую характерную черту романтической и народнической критики – ее мелкобуржуазность. Мы видели, как французский и русский романтик одинаково превращают мелкое производство в социальную организацию, в форму производства, противополагая ее капитализму. Мы видели также, что подобное противоположение не заключает в себе ничего, кроме крайней поверхностности, понимания, что это есть искусственное неправильное выделение одной формы товарного хозяйства, крупный промышленный капитал и осуждение ее при утопической идеализации другой формы того же товарного хозяйства, мелкое производство. В том-то и беда как европейских романтиков начала XIX века, так и русских романтиков конца XIX, что они сочиняют себе какое-то абстрактное, вне общественных отношений производство стоящее мелкое хозяйство и просматривают то маленькое обстоятельство, что это мелкое хозяйство в действительности стоит в обстановке товарного производства. Как мелкое хозяйство европейского континента 1820-х годов, так и русское крестьянское хозяйство 1890-х годов. В действительности мелкий производитель, возводимый в с романтиками и народниками, есть поэтому мелкий буржуа, стоящий в таких же противоречивых отношениях, как и всякий другой член капиталистического общества, отстаивающий себя точно так же борьбой, которая, с одной стороны, постоянно выделяет небольшое меньшинство крупного буржуа, с другой стороны, выталкивает большинство в ряды пролетариата. В действительности, как это всякий видит и знает, нет таких мелких производителей, которые бы не стояли между этими двумя противоположными классами. Это срединное положение обусловливает необходимо специфический характер мелкой буржуазии, ее двойственность, двуличность, ее тяготение к меньшинству, счастливо выходящему из борьбы, ее враждебное отношение к неудачникам, то есть большинству. Чем дальше развивается товарное хозяйство, тем сильнее речи выступают эти качества, тем явственнее становится, что идеализация мелкого производства выражает лишь реакционную, мелкобуржуазную точку зрения. Не надо заблуждаться насчет значения этих терминов, которые автор критики некоторых положений политической экономии и прилагал именно к Сешмандзи. Эти термины вовсе не говорят, что Сисмандий защищает отсталых мелких буржуа. Сесманди нигде их не защищает. Он хочет стоять на точке зрения трудящихся классов вообще. Он выражает свое сочувствие всем представителям этих классов, он радуется, например, фабричному законодательству, он нападает на капитализм и показывает его противоречия. Одним словом, его точка зрения совершенно та же, что и точка зрения современных народников. Спрашивается, на чем же основана характеристика его как мелкого буржуа? Именно на том, что он не понимает связи между мелким производством, которое идеализирует, и крупным капиталом, на который нападает. Именно на том, что он не видит, как излюбленный и мелкий производитель, крестьянин, становится в действительности мелким буржуа. Не надо никогда забывать следующего разъяснения по поводу сведения теории различных писателей к интересам и точке зрения различных классов. Не следует думать, что мелкой буржуазии принципиально стремится осуществить свои эгоистические классовые интересы. Она верит, напротив, что специальные условия ее освобождения суть в то же время те общие условия, при которых только и может быть спасено современное общество и устранена классовая борьба. Равным образом не следует думать, что все представители демократии — лавочники или поклонники лавочников. По своему образованию индивидуальному положению они могут быть далеки от них, как небо от земли. Представителями мелкого буржуа делает их то обстоятельство, что их мысль не в состоянии приступить тех границ, которых не приступает жизнь мелких буржуа, и потому теоретически они приходят к тем же самым задачам и решениям, к которым мелкого буржуа приводят практически его материальные интересы, его общественное положение. Таково и вообще отношение между политическими литературными представителями класса и тем классом, который они представляют. Карл Маркс, 18 брюмера Луи Бонапарта. Перевод Базарова и Степанова. Страницы 179-180. Поэтому весьма комичны те народники, которые думают, что указания на мелкобуржуазность делаются лишь с целью сказать что-либо особенно ядовитое, что это простой полемический прием. Таким отношением они показывают непонимание общих воззрений их противников, а главное – непонимание самых основ той критики капитализма, с которой они все согласны, ее отличие от сентиментальной и мелкобуржуазной критики. Одно уже усиленное стремление обойти самый вопрос об этих последних видах критики, о существовании их в Западной Европе, об отношении к критике научной, показывает наглядно, почему народники не хотят понять этого отличия. Например, Ифруси написал две статьи о том, как смотрел на рост капитализма Сисманди, и все-таки абсолютно не понял именно того, как смотрел Сисманди. Сотрудник русского богатства не заметил белкобуржуазной точки зрения Сесманди, а так как и руси несомненно, знаком с Сесманди, так как он, как мы увидим ниже, знаком именно с тем представителем новейшей теории, который так охарактеризовал Сесманди, так как он хочет тоже быть согласным с этим представителем новой теории, то его непонимание приобретает совершенно определенное значение. Народник и не мог заметить в романтике того, чего он не замечает в себе. Поясним сказанное примером. В библиографическом отделе русской мысли за 1896 год, номер пятый, идет речь о том, что в последнее время выступила и с поразительной быстротой растет группа среди интеллигенции, относящаяся с принципиальной, безусловно, враждебностью к народничеству. Господин рецензент указывает в самых кратких чертах на причинный характер этой враждебности, и нельзя не отметить с признательностью, что он излагает при этом вполне точно суть враждебной народничеству точки зрения. Господин рецензент не разделяет этой точки зрения. Конечно, это звучит очень странно. Хвалить человека за то, что он точно передает чужие мысли. Но что прикажете делать? Среди обычных полемистов русского богатства и Старого Нового Слова, господа Кривенко и Воронцова, такая полемика действительно является необычайным исключением. Он не понимает, чтобы идеи о классовых интересах и так далее обязывали нас отрицать народные идеалы, просто народные, а не народнические, состоящие идея в благосостоянии, свободе и сознательности крестьянства, то есть большинства населения. Нам возразят, конечно, говорит господин рецензент. Как возражали и другим, что идеалы автора крестьянина, речь шла о высказанных одним крестьянином пожеланиях мелкобуржуазные, что потому наша литература и являлась до сих пор представительницей и защитницей интересов мелкой буржуазии. Но ведь это же просто жупел, и кого, кроме лиц, обладающих мировоззрением и умственными навыками замоскворецкой купчихи, этим жупелом испугать можно? Сильно сказано. Но послушаем дальше. Основной критерий как условий человеческого общежития, так и сознательных общественных мероприятий состоит ведь не в экономических категориях, да при том еще заимствованных из чуждых стране при иных обстоятельствах сложившихся условий, а в счастье и благосостоянии как материальным, так и духовным большинства населения. Если известный уклад жизни, известные мероприятия для поддержания и развития такого уклада ведут к этому счастью, то называйте их мелкобуржуазными или как-нибудь иначе, дело от этого не изменится, они, этот уклад жизни и эти мероприятия, будут все-таки существенно прогрессивными и по тому самому и будут поставлять высший идеал, доступный для общества при данных условиях и в данном его состоянии. Неужели господин рецензент не видит, что он в пылу полемического задора перепрыгнул через вопрос? Назвавшись превеликой суровостью обвинения народничества в мелкобуржуазности просто жупелом, он ничего не приводит к доказательству такого утверждения, кроме следующего. Невероятно изумительного положения. Критерий состоит не в экономических категориях, а в счастье большинства. Ведь это все равно, что сказать, критерий погоды состоит не в метеорологических наблюдениях, а в самочувствии большинства. Да что же такое, спрашиваются эти экономические категории, как ненаучная формулировка условий хозяйства и жизни населения, и притом не населения вообще определенных групп населения, занимающих определенное место в данном строе общественного хозяйства? Противополагая экономическим категориям абстрактнейшее положение о счастье большинства, господин рецензент просто вычеркивает все развитие общественной науки с конца прошлого века и возвращается к наивной, рационалистической спекуляции, игнорирующей определенные общественные отношения и их развитие. Одним росчерком пера он вычеркивает все, чего добилось ценой столетних поисков человеческая мысль, стремившаяся понять общественные явления. И освободивший себя таким образом от всякого научного багажа, господин рецензент считает уже вопрос решенным. В самом деле он прямо заключает, если известный уклад ведет к этому счастью, то как его не называйте, дело от этого не изменится. Вот тебе раз. Да ведь вопрос в том именно и состоял, каков этот уклад. Ведь автор сам же сейчас указал, что против людей, видящих в крестьянском хозяйстве особый уклад, народное производство или как там хотите, выступили другие, утверждающие, что это вовсе не особый уклад, а самый обыкновенный мелкобуржуазный уклад, такой же, каков уклад и всякого другого мелкого производства в стране товарного хозяйства и капитализма. Ведь если из первого воззрения само собой следует, что этот уклад народное производство ведет к счастью, то из второго воззрения тоже, само собой, следует, что этот уклад – мелкобуржуазный уклад – ведет к капитализму и ни к чему иному, ведет к выталкиванию большинства населения в ряды пролетариата и превращению меньшинства в сельскую или промышленную буржуазию. Не очевидно ли, что господин рецензент выстрелил в воздух и под шум выстрела принял за доказанное именно то, в отрицании чего состоит второе воззрение, столь немилостиво объявленное просто жупелом? Если бы он хотел серьезно разобрать второе воззрение, то должен бы был, очевидно, доказать одно из двух. Или что мелкой буржуазии есть неправильная научная категория, что можно себе представить капитализм и товарное хозяйство без мелкой буржуазии, как и представляют господа народники, возвращаясь этим вполне к точке зрения Сесмандии. Или же, что эта категория неприложима к России. То есть, что у нас нет ни капитализма, ни господства товарного хозяйства, что мелкие производители не превращаются в товаропроизводителей, что в их среде не происходит указанного процесса выталкивания большинства и укрепления самостоятельности меньшинства. Теперь же, видя, как он принимает указание на мелкобуржуазность народничества за пустое желание обидеть господь народников, и читая вслед за тем выше приведенную фразу о жупеле, мы невольно вспоминаем известные изречения. Помилуйте, Кит Китыч, кто вас обидит? Вы сами всякого обидите. Три. Вопрос о росте индустриального населения насчет земледельческого. Возвратимся к Сисманди. Наряду с идеализацией мелкой буржуазии, наряду с романтическим непониманием того, как крестьянство превращается при данном общественном строе хозяйства в мелкую буржуазию, У него стоит чрезвычайно характерное воззрение на уменьшение земледельческого населения насчет индустриального. Известно, что это явление – одно из наиболее рельефных проявлений капиталистического развития страны, наблюдается во всех цивилизованных странах, а также и в России. Процент городского населения в Европейской России возрастает в переформенную эпоху. Мы должны ограничиться здесь указанием на этот наиболее общеизвестный признак, хотя он выражает явление далеко не вполне, не охватывая важных особенностей России сравнительно с Западной Европой. Здесь не место разбирать эти особенности. Отсутствие свободы, передвижения для крестьян, существование промышленных и фабричных сел, внутренняя колонизация страны и так далее. Сесмандзи, как выдающийся экономист своего времени, не мог, разумеется, не видеть этого факта. Он открыто констатирует его, но совершенно не понимает необходимой связи его с развитием капитализма, даже общее, с разделением общественного труда, с вызываемым этим явлением ростом товарного хозяйства. Он просто осуждает это явление как какой-нибудь недостаток системы. Указав на громадный прогресс английского земледелия, Сисманди говорит, но восхищаясь этими столь заботливо возделанными полями, надо посмотреть и на население, которое их обрабатывает. Оно наполовину меньше того, какое было бы во Франции на такой же территории. В глазах некоторых экономистов это выигрыш, по-моему, это потеря. Понятно, почему идеологи-буржуазии считали это явление выигрышем. Сейчас мы увидим, что таков же взгляд и научные критики капитализма. Они формулировали этим рост буржуазного богатства, торговли и промышленности. Сифманди, торопясь осудить это явление, забывает подумать о его причинах. Во Франции, в Италии, говорит он, где, как рассчитывают, четыре пятых населения принадлежат к земледельческому классу, четыре пятых наций будут кормиться национальным хлебом, какова бы ни была цена иностранного хлеба. Фу, трое. Не стало трое, можно сказать, по этому поводу. Теперь уже нет таких стран, хотя бы и наиболее земледельческих, которые не находились бы в полной зависимости от цен на хлеб, то есть от мирового капиталистического производства хлеба. Если нация не может увеличить своего торгового населения иначе, как требуя от каждого большего количества труда за ту же плату, то она должна бояться возрастания своего индустриального населения. Как видит читатель, это просто благожелательные советы, лишенные всякого смысла и значения, ибо понятие «нации» построено здесь на искусственном абстрагировании противоречий между теми классами, которые эту нацию образуют. Сесмонти, как и всегда, просто отговаривается от этих противоречий невинными пожеланиями о том, чтобы противоречий не было. В Англии земледелие занимает лишь 770 199 семей, торговля и промышленности 959 632, остальные состояния общества 413 316. Столь большая доля населения, существующего торговым богатством, на все число 2 143 147 семей или 10 150 615 человек поистине ужасно. К счастью, Франции еще далека от того, чтобы такое громадное число рабочих зависело от удачи на отдаленном рынке. Здесь манди как будто забывает даже, что это счастье зависит лишь от отсталости капиталистического развития Франции. Рисуя изменения в современном строе, которые желательны с его точки зрения, о них будет речь ниже, Сесманди указывает, что результатом преобразования в романтическом вкусе было бы без сомнения то, что ни одна страна, живущая лишь индустрией, должна бы была закрыть одна за другой много мастерских, и что население городов, которое увеличилось свыше мера, быстро уменьшилось бы, тогда как население деревень начало бы возрастать. На этом примере беспомощность сентиментальной критики капитализма и бессильная досада мелкого буржуа сказывается особенно рельефно. Сесманди просто жалуется на то, что дела идут так, а не иначе. В дальнейшем своем развитии направление это, именно направление мелкобуржуазной критики, главой которого был Сесманди, перешло в трусливые жалобы на современное положение дел его грусть по поводу разрушения демопатриархальной тупости и забитости сельского населения так велика, что наш экономист не разбирает даже причин явления. Он просматривает поэтому, что увеличение индустриального населения находится в необходимой и неразрывной связи с товарным хозяйством и капитализмом. Товарное хозяйство развивается по мере развития общественного разделения труда, а это разделение труда в том и состоит, что одна за другой отрасль промышленности, один за другим вид обработки сырого продукта отрываются от земледелия становятся самостоятельными, образуя, следовательно, индустриальное население. Поэтому рассуждать о товарном хозяйстве и капитализме и не принимать во внимание законы относительного возрастания индустриального населения значит не иметь никакого представления об основных свойствах данного строя общественного хозяйства. По самой природе капиталистического способа производства он уменьшает постоянно земледельческое население сравнительно с неземледельческим, так как в индустрии в узком значении слова. Рост постоянного капитала по отношению к переменному связан с абсолютным возрастанием переменного капитала, несмотря на его относительное уменьшение. Читатель может судить по этому об остроумии господина Н. Она, который в своих очерках превращает без стеснения относительно уменьшения переменного капитала и числа рабочих в абсолютное и делает отсюда кучу самых вздорных выводов о сокращении внутреннего рынка и тому подобного. Между тем, в земледелии абсолютно уменьшается переменный капитал, потребный для эксплуатации определенного количества земли. Следовательно, этот капитал может возрастать лишь при том условии, что подвергается обработке новая земля. А это, в свою очередь, предполагает еще большее возрастание неземледельческого населения. Вот это -то условие имели мы в виду, говоря, что внутренняя колонизация России усложняет проявление закона большего роста индустриального населения. Стоит вспомнить различия между давно заселенным центром России, где рост индустриального населения шел не столько насчет городов, сколько насчет фабричных сел и местечек, и хотя бы Новороссии, заселявшейся в пореформенную эпоху, где рост городов сравнивается по быстроте с американским. Подробнее разобрать этот вопрос, мы надеемся, в другом месте. Точка зрения новейшей теории и в этом пункте диаметрально противоположна романтизму с его сентиментальными жалобами. Понимание необходимости явления вызывает, естественно, совершенно иное отношение к нему, умение оценить его различные стороны. Занимающее нас явление есть одно из наиболее глубоких и наиболее общих противоречий капиталистического строя. Отделение города от деревни, противоположность между ними и эксплуатация деревни городом – это повсеместные ступеньки развивающегося капитализма, составляют необходимый продукт преобладания торгового богатства, употребляя выражение Сисманди над богатством земельным, сельскохозяйственным. Поэтому преобладание города над деревней и в экономическом, и в политическом, и в интеллектуальном, и во всех других отношениях составляет общее и неизбежное явление всех стран с товарным производством и капитализмом, в том числе и России. Оплакивать это явление могут только сентиментальные романтики. Научные теории указывают напротив ту прогрессивную сторону, которую вносит в это противоречие крупный промышленный капитал. Вместе с постоянно растущим перевесом городского населения, которое скопляет капиталистическое производство в крупных центрах, оно накопляет историческую силу движения общества вперед. Сравните также особенно рельефную характеристику прогрессивной роли индустриальных центров в умственном развитии населения. Положение рабочего класса в Англии, 1845, что признание этой роли не помешало автору положения рабочего класса в Англии глубоко понять противоречия, сказывающиеся в отделении города от деревни. Это доказывает его полемическое сочинение против Дюринга. Если преобладание города необходимо, то только привлечение населения в города может парализовать, и действительно, как доказывает история, парализует односторонний характер этого преобладания. Если город выделяет себя необходимо в привилегированное положение, оставляя деревню подчиненной, неразвитой, беспомощной, забитой, то только приток деревенского населения в города, только это смешение, и слияние земледельческого и не населения может поднять сельское население из его беспомощности. Поэтому в ответ на арекционные жалобы и сетования романтиков новейшие теории указывает на то, как именно это сближение условий жизни земледельческого и неземледельческого населения создает условия для устранения противоположности между городом и деревней. Спрашивается теперь, на какой точке зрения стоят в этом вопросе наши экономисты-народники? Безусловно, на сентиментально-романтической. Они не только не понимают необходимости возрастания индустриального населения при данном строе общественного хозяйства, но даже стараются не видеть и самого явления, уподавляясь некой птицы, которая прячет голову себе под крыло. Указание Струва, что в рассуждениях о капитализме господина Н. Оона грубой ошибкой является утверждение об абсолютном уменьшении переменного капитала, Что противополагать Россию и Западу по меньшему проценту индустриального населения и не принимать во внимание возрастание этого процента в силу развития капитализма нелепо, пусть вспомнит читатель, что именно эту ошибку делал Сесманди, говоря о счастье Франции с 80% земледеческого населения, как будто это была особенность какого-нибудь народного производства и тому подобного, а не выражение отсталости развития капитализма. Остались, как и следовало ожидать, без ответа. Толкуя постоянно об особенностях России, экономисты и народники даже и не сумели поставить вопрос о действительных особенностях образования индустриального населения России, на которые мы указали вкратце выше. Таково теоретическое отношение народников к вопросу. На деле, однако, рассуждая о положении крестьян и по реформенной деревне, и не стесненные теоретическими сомнениями, народники признают переселение крестьянства, выталкиваемого из земледения в города и фабричные центры, и ограничиваются при этом только оплакиванием явления «точь-точь», так как оплакивал его Сисманди. Справедливость требует, прочим, сказать, что Сесманти, наблюдая рост индустриального населения в нескольких странах и признавая общий характер этого явления, высказывает кое-где понимание того, что это не только какая-нибудь аномалия и тому подобное, а глубокое изменение условий жизни населения, изменение, в котором приходится признать и кое-что хорошее. По крайней мере, следующее рассуждение его о вреде разделения труда показывает гораздо более глубокие взгляды, чем взгляды, например, господина Михайловского, сочинившего общую формулу прогресса вместо анализа определенных форм, которые принимают разделение труда в различных формациях общественного хозяйства и в различные эпохи развития. Хотя однообразие операций, к которым сводится всякая деятельность рабочих на фабрике, должно, по-видимому, вредить их развитию, однако справедливость требует сказать, что по наблюдениям лучших судей мануфактурные рабочие в Англии выше по развитию, по образованию и по нравственности, чем рабочие земледельческие. И Сисманди указывает на причины этого. Благодаря тому, что они постоянно находились вместе, были менее изнурены и имели большую возможность беседовать друг с другом, идеи получали среди них более быстрое распространение. Но, меланхолически замечает он, никакой привязанности к установленному порядку. Тот глубокий процесс преобразования условий жизни масс населения, который происходил в пореформенной России, процесс, впервые нарушивший оседлость и прикрепленность к месту крестьянства и создавший подвижность его, изближение земледельческих работников с неземледельческими, деревенскими с городскими, остался ими совершенно незамечен ни в его экономическом, ни в еще более важном, пожалуй, в его моральном и образовательном значении, подавая повод лишь к сентиментально-романтическим воздыханиям. Форма этого процесса тоже различна для центральной полосы европейской России и для окраин. На окраины идут главным образом земледельческие рабочие из среднечерноземных губерний. И отчасти не земледельческие из промышленных, разнося свои познания в рукомесле и насаждая промышленность среди чисто земледельческого населения. Из промышленной полосы идут не земледельческие рабочие частью во все концы России, главным же образом в столице и крупные индустриальные центры. Причем это индустриальное, если так можно выразиться, течение настолько сильно, что получается недостаток в земледельческих рабочих которые идут в промышленные губернии, московскую, Ярославскую и другие из среднечерноземных губерний. 4. Практические пожелания романтизма. Теперь мы постараемся свести воедино общую точку зрения сисмандийно капитализма, задача, которую поставил себе, как помнят читатели и и рассмотреть практическую программу романтизма. Мы видели, что заслуга Сесманди состояла в том, что он один из первых указал на противоречие капитализма. но, указавши на них, он не только не попытался анализировать их и объяснить их происхождение, развитие и тенденцию, но даже взглянул на них как на противоестественное или ошибочное уклонение от нормы. Против этих уклонений он наивно восставал с интенциями, обличениями, советами устранить их и тому подобным, как будто бы эти противоречия не выражали реальных интересов реальных групп населения, занимающих определенное место в общем строе современного общественного хозяйства. Это самая рельефная черта романтизма — принимать противоречия интересов, глубоко коренящиеся в самом строе общественного хозяйства, за противоречие или ошибку доктрины системы даже мероприятий и тому подобного. Узкий кругозор мелкого буржуа, который сам стоит в стороне от развитых противоречий и занимает промежуточное переходное положение между двумя антиподами, соединяется тут с наивным идеализмом. Мы почти готовы сказать бюрократизмом, объясняющим общественный строй мнениями людей, особенно людей власти, имущих, а не наоборот. Приведем примеры всех подобных суждений Сейсманди. «Забывая, людей ради вещей не принесла ли Англия цель в жертву средству?» Пример Англии тем более поразительным, что эта нация свободная, просвещенная, хорошо управляемая, и что все ее бедствия происходят единственно от того, что она последовала ложному экономическому направлению. В Сейсманде Англия вообще играет роль устрашающего примера для континента, точь-точь так, как у наших романтиков, воображающих, что они дают нечто новое, а не самый старый хлам. Обращая внимание моих читателей на Англию, я хотел показать историю нашего собственного будущего, если мы будем продолжать поступать по тем принципам, которым она следовала. Государства континента считают нужным следовать Англии в ее мануфактурной карьере. Нет зрелища более поразительного, более ужасающего, чем то, которое представляет Англия. Не надо забывать, что богатство есть лишь то, что представляет приятность и удобство жизни. На место буржуазного общества здесь уже поставлено богатство вообще. И создавать искусственное богатство, осуждая нацию на все то, что на деле представляет бедность и страдания, это значит принимать название вещи за ее сущность. Пока нации следовали лишь указаниям, велениям, Природы и пользовались их преимуществами, доставляемыми климатом, почвой, расположением, обладанием сырыми материалами, они не ставили себя в неестественное положение, они не искали кажущегося богатства, которое превращается для массы народа в реальную нищету. Буржуазное богатство есть только кажущееся. Опасно для нации закрывать свои двери от внешней торговли. Нацию принуждают этим, так сказать, к ложной деятельности, которая поведет к ее гибели. Неверен тот хозяйственный путь, которым мы шли за последние 30 лет. Мы слишком долго отождествляли интересы капитализма с интересами народно-хозяйственными. Заблуждение крайне гибельное. Видимые результаты покровительства промышленности до такой степени нас омрачили, что мы совсем упустили из виду народно-общественную сторону. Мы упустили из виду насчет чего такое развитие происходит. Мы забыли и о цели какого бы то ни было производства, кроме капиталистического. Пренебрежительно. «Отношение к собственному прошлому, насаждение капитализма, мы употребили все средства для насаждения капитализма, мы проглядели». В заработной плате есть необходимая часть, которая должна поддерживать жизнь, силу и здоровье тех, кто ее получает. Горе тому правительству, которое затронет эту часть, оно приносит жертву все – и людей, и надежду на будущее богатство. Это различие дает нам понять, насколько является ложной политика тех правительств, которые низвели рабочие классы к заработной плате в обрез, необходимый для увеличения чистых доходов фабрикантов, купцов и собственников. Мы не воспрепятствовали развитию капиталистических форм производства, несмотря на то, что они основаны на экспроприации крестьянства. Пришло, наконец, время спросить, куда идем? Разделение их именно класса собственников и трудящихся, противоположность их интересов есть следствие современной искусственной организации, которую мы дали человеческому обществу. Естественный порядок социального прогресса вовсе не стремился отделить людей от вещей или богатства от труда. В деревне собственник мог бы оставаться земледельцем, в городе капиталист мог бы оставаться ремесленником. Отделение трудящегося класса от праздного класса вовсе не было существенно необходимо для существования общества или для производства. Мы вели его для наибольшей выгоды всех, от нас зависит регулировать его, чтобы на самом деле достичь этой выгоды. Ставя таким образом производителей в оппозицию друг с другом, то есть хозяев к рабочим, их заставили идти путем диаметрально противоположным интересам общества. В этой постоянной борьбе за понижение заработной платы интерес социальный, в котором, однако, каждый участвует, всеми забывается. И перед этим тоже. Воспоминания о завещенных истории путях. В начале общественной жизни каждый человек владеет капиталом, посредством которого он прилагает свой труд, и почти все ремесленники живут доходом, который складывается одинаково из прибыли и заработной платы. Вместо того чтобы твердо держаться наших вековых традиций, вместо того чтобы развивать принцип тесной связи средств производства с непосредственным производителем, вместо того чтобы увеличить производительность его крестьянства, труда, сосредоточением средств производства в его руках, вместо всего этого мы стали на путь совершенно противоположный. Мы приняли развитие капитализма за развитие всего народного производства. Мы проглядели, что развитие одного может произойти исключительно насчет другого. Кажется довольно. Можно быть уверенным, что читатель, не знакомый ни с Сесманди, ни с господином Н. Оном, затруднится сказать, у которого из двух романтиков под чертой или над чертой точка зрения примитивнее и наивнее. Вполне соответствует этому и практические пожелания Сесманди, которым он уделил так много места в своих нувы Наше отличие от Адама Смита, говорит Сесманди в первой же книге своего сочинения, состоит в том, что мы почти всегда призываем то самое вмешательство правительства, которое Адам Смит отвергал. Государство не исправляет распределение. Законодатель мог бы обеспечить бедняку некоторые гарантии против всеобщей конкуренции. Производство должно соразмеряться с социальным доходом, и те, кто поощряет к безграничному производству, не заботясь о том, чтобы узнать этот доход, толкают нацию гибели, думая открыть ей путь к богатству. Когда прогресс богатства постепенен, когда он соразмерен сам с собой, когда ни одна из его частей не развивается непомерно быстро, тогда он распространяет всеобщее благосостояние. Может быть, обязанность правительства состоит в том, чтобы замедлять это движение для того, чтобы регулировать его. О том громадном историческом значении, которое имеет развитие производительных сил общества, совершающееся именно этим путем противоречий и непропорциональностей, Сисмандине имеет ни малейшего представления. Если правительство оказывает на стремление к богатству действия регулирующее и умеряющее, оно может быть бесконечно благодетельным. Некоторые регламентации торговли, осужденные ныне всеобщим мнением, если они и заслуживают осуждения в качестве поощрения промышленности, могут быть оправданы, может быть, как узда. Уже в этих рассуждениях Сесманди видна его поразительная историческая бестактность. Он не имеет ни малейшей идеи о том, что в высвобождение от средневековых регламентаций состоял весь исторический смысл того периода, современником которого он был. Он не чувствует, что его рассуждения – вода на мельницу тогдашних защитников старого строя, которые были еще так сильны даже во Франции, не говоря о других государствах западноевропейского континента, где они господствовали. И Фруси усмотрел в этих сожалениях и вожделениях Сесманти гражданское мужество. Высказывание сентиментальных пожеланий требует гражданского мужества». Загляните хоть в любой гимназический учебник истории, вы прочтете там, что западноевропейские государства первой четверти XIX века были организованы по тому типу, который наука государственного права обозначает термином «полицейское государство». Вы прочтете там, что историческая задача не только этой, но и следующей четверти века состояла именно в борьбе против него. Вы поймете тогда, что точка зрения Сесманди так и отдает тупостью мелкого французского крестьянина времен реставрации, что Сесманди представляет пример сочетания мелкобуржуазного сентиментального романтизма с феноменальной гражданской незрелостью. Итак, исходная точка практических пожеланий Сесманди — опека, задержка, регламентация. Такая точка зрения вполне естественна и неизбежно вытекает из всего круга идей Сесманди. Он жил как раз в то время, когда крупная машинная индустрия делала первые свои шаги на континенте Европы, когда начиналось то крутое резкое преобразование всех общественных отношений под влиянием машин. Заметьте, именно под влиянием машинной индустрии, а не капитализма вообще. Капитализм датирует в Англии не с конца XVIII века, а со времен несравненно более ранних. Преобразование, которое принято называть в экономической науке промышленная революцией. Вот как характеризует ее один из первых экономистов, сумевших оценить всю глубину переворота, создавшего на место патриархальных полусредневековых обществ современное европейское общество. История английского промышленного развития в последние 60 лет, писана в 1844 году, не имеет ничего равного себе в летописях человечества. 60-80 лет тому назад Англия была страной, похожей на всякую другую, с маленькими городами, с незначительной и простой промышленностью, с редким, но относительно значительным земледельческим населением. Теперь эта страна не похожа ни на какую другую, со столицей в 2,5 миллиона жителей, с крупными промышленными городами, с индустрией, которая доставляет продукты всему миру, и производит почти все посредством чрезвычайно сложных машин, с предприимчивым, интеллигентным, густым населением, две трети которого заняты в промышленности и торговле и состоят из совершенно различных классов. Это население с другими обычаями, другими нуждами составляет на самом деле совершенно другую нацию сравнительно с Англией того времени. Промышленная революция имеет такое же значение для Англии, как политическая революция для Франции, как философская революция для Германии. И различия между Англией 1860 года и Англией 1844 года по меньшей мере так же велико, как между Францией при Ансиен Режим и Францией Юльской революции. Это была полнейшая ломка всех старых укоренившихся отношений, экономическим базисом которых было мелкое производство. Понятно, что Сисманди со своей реакционной мелкобуржуазной точки зрения не мог понять значение этой ломки. Понятно, что он прежде всего и больше всего желал, приглашал, взывал, требовал прекратить ломку. Каким же образом прекратить ломку? Прежде всего, разумеется, поддержкой народного, то бишь патриархального производства, крестьянства и мелкого земледелия вообще. Сисманди посвящает целую главу тому, как правительство должно защищать население от последствий конкуренции. По отношению к земледельческому населению общая задача правительства состоит в том, чтобы обеспечить работникам часть собственности, или в том, чтобы поддерживать то, что мы назвали патриархальным земледелием, предпочтительно перед всяким другим. Статут Елизаветы, который не был соблюден, запрещает строить в Англии сельскую хижину, иначе, как на условии, наделить ее землей в размере четырех акров. Если бы этот закон был исполнен, ни один брак не мог бы быть заключен между паденщиками без того, чтобы они не получили свою коттедж, и ни один коттеджер не был бы доведен до последней степени нищеты. Это уже было бы шагом вперед, но этого еще недостаточно. В климате Англии крестьянское население жило бы в нужде с четырьмя акрами на семью. Теперь которы в Англии имеют большей частью лишь полтора-два акра земли, за которую они платят довольно высокую аренду. Следовало бы обязать законом помещика, когда он разделяет свое поле между многими котаджер, давать каждому достаточное количество земли, чтобы он мог жить. Держаться наших вековых традиций — это ли не патриотизм, развивать принцип тесной связи средств производства с непосредственными производителями, унаследованными нами? Мы свернулись с пути, которым шли в продолжении многих веков. Мы стали устранять производство, основанное на тесной связи непосредственного производителя со средствами производства, на тесной связи земледелия и обрабатывающей промышленности. И положили в основание своей хозяйственной политики принцип развития производства капиталистического, основанного на экспроприации непосредственных производителей от средств производства со всеми сопровождающими его бедствиями, которыми теперь страдает Западная Европа. Пусть читатель сравнит с этим вышеуказанный взгляд самих западноевропейцев на эти бедствия, от которых страдает и так далее. Принцип наделения крестьян землей или доставления самим производством орудий труда «вековые народные устои», В этих цифрах, именно цифрах, показывающих, как велик минимум того количества земли, какое требуется при существующих хозяйственных условиях для материального обеспечения сельского населения, мы имеем следовать на один из элементов решения хозяйственного вопроса, но только именно один из элементов. Западноевропейские романтики, как видите, не менее русских любили искать в вековых традициях санкции народного производства. Читатели видят, что пожелания романтизма совершенно однородны с пожеланиями и программами народников. Они построены точно так же на игнорировании действительного экономического развития и на бессмысленной подстановке в эпоху крупной машинной индустрии, бешеной конкуренции и борьбы интересов, условий, воспроизводящих патриархальные условия седой старины. 5. Реакционный характер романтизма. Разумеется, Сисманди не мог не сознавать того, как идет действительное развитие. Поэтому, требуя поощрения мелкого земледелия, он прямо говорит, что следовало бы дать сельскому хозяйству направление, диаметрально противоположное тому, которым оно идет теперь в Англии. Англия имеет, к счастью, средства сделать многое для своих сельских бедняков, разделив между ними свои громадные общинные земли. Если бы ее общинные земли были разделены на свободные участки от 20 до 30 акров, то они, англичане, увидели бы, как возродится тот независимый и гордый класс поселян, то «еоманри», о полном почти уничтожении которого они жалеют в настоящее время. Планы романтизма изображаются очень легко осуществимыми, именно благодаря тому игнорированию реальных интересов, которые составляют сущность романтизма. Подобное предложение раздавать земли мелкими участками подъемщикам, возложив на землевладельцев обязанность попечения последних, возмутит, вероятно, крупных землевладельцев, которые в настоящее время одни пользуются в Англии законодательной властью. Но, тем не менее, оно справедливо. Крупные землевладельцы одни только имеют надобность в подъемщиках. Они их создали, пусть они их и содержат. Читая такие наивности, писанные в начале века, не удивляешься. Теория романтизма оказывается в соответствии с тем примитивным состоянием капитализма вообще, которое обусловливало столь примитивную точку зрения. Фактическое развитие капитализма, теоретическое понимание его, точка зрения на капитализм, между всем этим в то время существовало еще соответствие, и Исисмандий, во всяком случае, представляется писателем цельным и верным самому себе. Мы указали уже, говорит Сесманди, какое покровительство находил некогда этот класс, именно класс ремесленников, в учреждении цехов и корпораций. Речь идет не о том, чтобы восстановить их странную и притеснительную организацию, но законодатель должен поставить себе целью поднять вознаграждение за промышленный труд, вывести наемных рабочих из того неустойчивого положения, в котором они живут, и, наконец, облегчить им возможность приобрести то, что они называют положением. Теперь рабочие, радиации умирают рабочими, тогда как прежде положение рабочего было лишь приготовлением, первой ступени к более высшему положению. Вот эту возможность повышаться и важно восстановить. Нужно сделать так, чтобы хозяева имели интерес переводить своих рабочих в более высшее положение, чтобы человек, нанимающийся в мануфактуру, начинал действительно с работы за простую наемную плату, но чтобы он всегда имел впереди надежду при добром поведении получить часть в прибылях предприятия. «Трудно рельефнее выразить точку зрения мелкого буржуа. Цехи. Идеал Сесманди. Его оговорка насчет нежелательности восстановления их имеет очевидно лишь тот смысл, что следует взять принцип, идею цеха, точно так же, как народники хотят брать принцип, идею общины, а не современный фискальный союз, называемый общиной, и отбросить его от средневековой уродливости». Нелепость плана Сисманди состоит не в том, что он защищал целиком цехи, хотел восстановить их целиком. Этой задачи он не ставил. Нелепость заключается в том, что он берет за образец союз, возникший из узких примитивных потребностей в объединении местных ремесленников, а хочет приложить эту мерку, этот образец, к капиталистическому обществу, в котором объединяющим, Обобществляющим элементом является крупная машинная индустрия, ломающая средневековые перегородки, стирающие местные, земледельческие и профессиональные различия. Сознавая необходимость союза, объединения вообще в той или другой форме, романтик берет за образец союз, удовлетворяющий узким потребностям в объединении в патриархальном неподвижном обществе и хочет прикладывать его к обществу совершенно преобразованному, с подвижным населением, с обобществлением труда не в пределах какой-нибудь общины или какой-нибудь корпорации, а в пределах всего государства и даже вне пределов одного государства. Совершенно аналогично ошибка народников по отношению к другому союзу, общине, который удовлетворял узким потребностям объединения местных крестьян, связанных единством землевладения, выгодно и тому подобного, а главное — единством помещущей чиновничьей власти но совершенно не отвечает потребностям товарного хозяйства и капитализма ломающего всеместные сословные разрядные перегородки и вносящего глубокую экономическую рознь интересы внутри общины потребность в союзе в объединении в капиталистическом обществе не ослабела а напротив неизмеримо возросла но брать старую мерку для удовлетворения этой потребности нового общества совершенно нелепо Это новое общество требует уже, во-первых, чтобы союз не был местным, сословным, разрядным, во-вторых, чтобы его исходным пунктом было то различие положения интересов, которое создано капитализмом и разложением крестьянства. Местный же сословный союз, связывающий вместе крестьян, резко различающихся по своему экономическому положению, по своим интересам, становится теперь в силу своей обязательности вредным и для самих крестьян, и для всего общественного развития. Вот эта-то ошибка и дает романтику совершенно заслуженную им квалификацию «реакционера». Причем под этим термином, разумеется, не желание восстановить просто-напросто средневековые учреждения, а именно попытка мерить новое общество на старый патриархальный аршин, именно желание искать образца в старых, совершенно не соответствующих изменившимся экономическим условиям, порядках и традициях. Этого обстоятельства абсолютно не понял и Фруси. Характеристика теории Сизманди как реакционной была понято им именно в грубом, вульгарном смысле. И Фрусси смутился. «Как же так?» — рассуждал он. «Какой же сейсмандири акционер, когда он говорит ведь прямо, что вовсе не хочет восстановить цехи?» И Фруси решил, что такое обвинение Сесманди в ретроградстве несправедливо, что Сесманди, напротив, смотрел правильным образом на цеховую организацию и вполне оценил ее историческое значение, как это, дескать, выяснено историческими исследованиями таких-то и таких-то профессоров о хороших сторонах цеховой организации. Квазиученые писатели обладают нередко поразительной способностью из-за деревьев не видеть леса. Точка зрения Сесманди на цехе характерна и важна именно потому, что он связывает с ними свои практические пожелания. Именно поэтому с его учением и связана характеристика реакционного. А Эфруси принимается ни к селу, ни к городу толковать о новейших исторических сочинениях о цехах. Результатом этих неуместных... И квази-ученых рассуждений явилось то, что Фруси обошел как раз суть вопроса, справедливо или несправедливо характеризовать доктрину Сесманди реакционной. Он просмотрел именно то, что является самым главным, точку зрения Сесманди. «Меня выставляли, — говорил Сесмандиев, — в политической экономии врагом общественного прогресса, партизанным учреждений варварских и принудительных. Нет, я не хочу того, что уже было, но я хочу чего-нибудь лучшего по сравнению с современным. Я не могу судить о настоящем иначе, как сравниваю его с прошлым. И я далек от желания восстановлять старые развалины, когда я доказываю посредством них вечные нужды общества». Желания у романтиков весьма хорошее, как и у народников. Сознание противоречий капитализма ставит их выше слепых оптимистов, отрицающих эти противоречия. Эрекционерам признают Сизманди вовсе не за то, что он хотел вернуться к средним векам, а именно за то, что в своих практических пожеланиях он сравнивал настоящее с прошлым, а не с будущим. Именно за то, что он доказывал вечные нужды общества посредством развалин, а не посредством тенденций новейшего развития. Вот этой-то мелкобуржуазной точки зрения Сисмандии, выделяющий его резко от других писателей, которые тоже доказывали одновременно с ним и после него вечные нужды общества, не сумел понять Эфруси. То обстоятельство, что он доказывал существование этих нужд, ставит его, повторяем, неизмеримо выше узких буржуазных экономистов. В этой ошибке Эфруси Сказалось, это же узкое понимание терминов «мелкобуржуазная реакционная доктрина», о котором мы говорили выше по поводу первого термина. Эти термины вовсе не указывают на эгоистические выжделения мелкого лавочника или на желание остановить общественное развитие и вернуться назад. Они говорят лишь об ошибочности точки зрения данного писателя, об ограниченности его понимания кругозора, вызывающего выбор таких средств для достижения весьма хорошей цели, которые на практике не могут быть действительны, которые могут удовлетворить лишь мелкого производителя или сослужить службу защитником старины. Сисманди, например, вовсе не фанатик мелкой собственности. Он понимает необходимость объединения, союза, ничуть не менее, чем наши современные народники. Он выражает пожелание, чтобы половина прибыли в промышленных предприятиях распределялась между ассоциированными рабочими. Он высказывается прямо за систему ассоциации, при которой бы все успехи производства шли на пользу тому, кто занят им. Говоря об отношении своего учения к известным в то время учениям Оуэна, Фурье, Томпсона, Мюйрона, Сесманди заявляет, я желал бы так же, как они, чтобы осуществилась ассоциация между теми, кто производит сообща данный продукт, вместо того, чтобы ставить их в оппозицию друг с другом. Но я не думаю, чтобы те средства, которые они приложили для этой цели, могли когда-нибудь привести к ней. Различие между Сисманди и этими писателями состоит именно в точке зрения. Поэтому вполне естественно, что и в руси не понявшая этой точки зрения, совершенно неверно изобразила отношение Сисманди к этим писателям. Если Сисманди оказал на своих современников слишком слабое влияние, читаем мы в «Русском богатстве», номер 8, страница 57 если предлагавшиеся им социальные реформы не получили осуществления, то это объясняется главным образом тем, что он значительно опередил свою эпоху. Он писал в то время, когда Буржуазия праздновала свой медовый месяц. Понятно, что при таких условиях голос человека, требовавшего социальных реформ, должен был оставаться глазом вопиющего в пустыне. Но ведь мы знаем, что и потомство относилось к нему немногим лучше. Это объясняется, быть может, тем, что Сесманди является, как мы уже сказали выше, писателем переходной эпохи. Хотя он и желает крупных изменений, он, тем не менее, не может вполне отрешиться от старого. Умеренным людям он казался поэтому слишком радикальным, а на взгляд представителей более крайних направлений он был слишком умеренным. Во-первых, говорить, что Сесманди, предлагаемыми им реформами, опередил эпоху, значит абсолютно не понять самой сути доктрины Сесманди, который сам говорит про себя, что он сравнивал настоящее с прошлым. Требовалось бесконечная близорукость или бесконечное пристрастие к романтизму, чтобы просмотреть общий дух и общее значение теории Сесманди из-за того только, что Сесманди сочувствовал фабричному законодательству и тому подобному. Да, и в этом вопросе Сесманди не опередил эпоху, ибо одобрял лишь то, что уже осуществлялось в Англии, не умея понять связь этих преобразований с крупной машинной индустрией и ее прогрессивной исторической работой. Во-вторых, и в Руси полагает таким образом, что различие между Сесманди и другими писателями состоит лишь в степени решительности предлагавшихся реформ. Они шли дальше, а он не вполне отрешился от старого. Не в этом дело. Различие между Сисмандией и этими писателями лежит гораздо глубже, вовсе не в том, что одни шли дальше, другие были робки а в том, что самый характер реформ представлялся им с двух диаметрально противоположных точек зрения. Мы не хотим сказать, что в этом отношении между указанными писателями нет различия, но оно не объясняет дело и неправильно представляет отношение Сесманди к другим писателям. Выходит, будто они стояли на одинаковой точке зрения, различаясь лишь решительностью и последовательностью выводов. Не в том дело, что Сесманди шел не так далеко, а в том, что он шел назад, а указанные писатели шли вперед. Сесманди доказывал вечные нужды обществу. Эти писатели доказывали тоже вечные нужды общества. Сесманди был утопистом, основывал свои пожелания на абстрактной идее, а не на реальных интересах. Эти писатели были утопистами, основывали свои планы тоже на абстрактной идее. Но именно характер их планов совершенно различен вследствие того, что на новейшее экономическое развитие, поставившее вопрос о вечных нуждах, они смотрели с диаметрально противоположных точек зрения. Указанные писатели предвосхищали будущее, гениально угадывали тенденции той ломки, которую проделывала на их глазах прежняя машинная индустрия. Они смотрели в ту же сторону, куда шло и действительное развитие. Они действительно опережали это развитие. Сисманди же поворачивался к этому развитию задом. Его утопия не предвосхищала будущее, «Будущее реставрировало прошлое. Он смотрел не вперед, а назад, мечтая прекратить ломку, ту самую ломку, из которой выводили свои утопии указанные писатели». «Роберт Уэн, — говорит Маркс, — Отец кооперативных фабрик и кооперативных лавок, который, однако, вовсе не разделял иллюзии своих преемников насчет значения этих изолированных элементов преобразования, не только фактически исходил в своих опытах из фабричной системы, но и теоретически объявлял ее исходным пунктом социального переворота вот почему утопия сисманди признается и совершенно справедливо реакционной основание такой характеристики заключается повторяем еще раз только в том что сисманди не понимал прогрессивного значения той ломки старых полусредневековых патриархальных общественных отношений западноевропейских государств которая с конца прошлого века начала проделывать крупные машины индустрии эта специфическая точка зрения сисманди проглядывает даже среди его рассуждений об ассоциации вообще «Я желаю», — говорит он, — «чтобы собственность на мануфактуры была разделена между большим числом средних капиталистов, а не соединялась в руках одного человека, владеющего многими миллионами». Еще рельефнее точка зрения мелкого буржа сказывалась в такой тираде. «Нужно устранить не класс бедных, а класс паденщиков. Их следует вернуть в класс собственников». Вернуть в класс собственников. В этих словах вся суть доктрины Сисманди. Разумеется, сисманди должен был сам чувствовать неосуществимость своих благопожеланий, чувствовать резкий диссонанс между ними и современной розненью интересов. Задача соединить снова интересы тех, кто участвует вместе в одном и том же производстве, без сомнения трудна, но я не думаю, чтобы эта трудность была так велика, как предполагают». Задача, которую предстоит решить русскому обществу, с каждым днем усложняется, с каждым днем захваты капитализма становятся обширнее. Сознание этого несоответствия своих пожеланий и чаяний с условиями действительности и их развитием вызывает, естественно, стремление доказать, что еще не поздно вернуться и тому подобное. Романтик пытается опереться на неразвитость противоречий современного строя, на отсталость страны. Народы завоевали систему свободы, в которую мы вступили – Речь шла о падении феодализма, но в то время, когда они разрушили ермо, которое они так долго носили, трудящиеся классы не были лишены всякой собственности. В деревне они в качестве половников, чиншевиков, арендаторов владели землей. В городах в качестве членов кооперации ремесленных союзов, образованных ими для взаимной защиты, они были самостоятельными промышленниками. Только в наши дни, только в самое последнее время прогресс, богатство и конкуренция ломают все эти ассоциации. Но эта ломка еще наполовину не закончена. Только одна нация находится теперь в этом неестественном положении. Только в одной нации мы видим этот постоянный контраст мнимого богатства и ужасной нищеты десятой доли населения, вынужденной жить насчет общественной благотворительности. Но эта нация, столь достойное подражание в других отношениях, столь ослепительная даже в своих ошибках, соблазнила своим примером всех государственных людей континента. И если эти размышления не смогут уже принести пользы ей, то я окажу, по крайней мере, думается мне, услугу человечеству и моим соотечественникам, показывая опасности того пути, по которому она идет, и доказывая ее собственным опытом, что основывать политическую экономию на принципе неограниченной конкуренции это значит приносить жертву интересную, с человечеству одновременному действию всех личных страстей. Так заканчивается измандей свой новый принцип. Русскому обществу предстоит решение великой задачи, крайне трудной, но не невозможной. Развить производительные силы населения в такой форме, чтобы ими могло пользоваться не незначительное меньшинство, а весь народ. Н. Он. 343 Общее значение Сесмандии и его теории формулировал отчетливо Маркс в следующем отзыве, дающем сначала очерк тех условий западноевропейской экономической жизни, которые породили такую теорию, и притом породили именно в ту эпоху, когда капитализм только еще начинал создавать там крупную машинную индустрию, а затем и оценку ее. Средневековое мещанство и сословия мелких крестьян были предшественниками современной буржуазии. В странах, менее развитых в промышленном и торговом отношениях, класс этот до сих пор еще прозябает рядом с развивающейся буржуазией. В тех странах, где развилась современная цивилизация, образовалась, и как дополнительная часть капиталистического общества постоянно вновь образуется, буржуазное среднее сословие, которое колеблется между пролетариатом и буржуазией. Но конкуренция постоянно сталкивает принадлежащих к этому классу лиц в ряды пролетариаты. Они начинают даже предвидеть приближение того момента, когда с развитием крупной промышленности они совершенно исчезнут как самостоятельная часть современного общества. И в торговле Мануфактуре и земледелие заменятся надзирателями и наемными служащими. В таких странах, как Франция, где крестьянство составляет гораздо более половины всего населения, естественно, было появление писателей, которые, становясь на сторону пролетариата, прикладывали к капиталистическим условиям мелкобуржуазную и мелкокрестьянскую мерку и защищали дело рабочих с мелкобуржуазной точки зрения. Так возникло мелкобуржуазное социальное учение. Сисманди стоит во главе этого рода литературы не только во Франции, но даже и в Англии. Это учение прекрасно умело подметить противоречие современных условий производства. Оно разоблачало лицемерный оптимизм экономистов. Оно указало на разрушительное действие машинного производства и разделения труда, на концентрацию капиталов и поземельной собственности, на излишнее производство и кризисы, на неизбежную гибель мелкой буржуазии и крестьянства, на нищету пролетариата, анархию в производстве, вопиющие несправедливости в распределении богатства, на разорительную промышленную войну наций между собой, разложение старых нравов, старых семейных отношений и старых национальностей. Положительная сторона требований этого направления заключается или восстановление старых способов производства и обмена, а вместе с ними старых имущественных отношений старого общественного строя, или же оно стремится насильственно удержать современные способы производства и обмена в рамках старых имущественных отношений, которые они уже разбили и необходимо должны были разбить. В обоих случаях оно является реакционным и утопическим одновременно. Цеховая организация промышленности патриархальное и патриархальное сельское хозяйство являются последним его словом. Сравните «русское богатство», указанная в статье 1894 года, номер 6, страница 88. Господин Эннон делает в переводе этого отрывка «две неточности и один пропуск». Вместо «мелкобуржуазный» и «мелкокрестьянский» он переводит «узкомещанский» и «узкокрестьянский». Вместо «дела рабочих» он переводит дело народа», хотя в оригинале стоит «дер арбайтер». Слова «необходимо должны были разбить» он пропускает. Справедливость этой характеристики мы старались показать при разборе каждого отдельного члена в доктрине Сесманди. Теперь же отметим лишь курьезный прием, употребленный здесь Ифруси в завершении всех промахов в его изложении, критики и оценке романтизма. Читатель помнит, что в самом начале своей статьи Ифруси заявил, что причисление Сесманди к реакционерам утопистам несправедливо и неправильно. Чтобы доказать такой тезис, Ифруси, во-первых, охитрился обойти полным молчанием самое главное. Именно связь с точки зрения Сесманди с положением и интересами особого класса капиталистического общества – мелких производителей. Во-вторых, при разборе отдельных положений теории Сесманди Эфруси частью представлял его отношение к новейшей теории в совершенно неправильном свете, как мы это показали выше. Частью же просто игнорировал новейшую теорию, защищая Сесманди ссылками на немецких ученых, которые не ушли дальше Сесманди. В-третьих, наконец, Фруси. Пожелал резюмировать оценку Сесманди таким образом. «Наш взгляд на значение Симонда да Сесманди, — говорит он, — мы можем резюмировать в следующих словах одного немецкого экономиста». И дальше цитируется отмеченный выше отрывок. То есть только частичка характеристики, данной этим экономистам, причем отброшена именно та часть, где выясняется связь теории Сесманди с особым классом новейшего общества, и та часть, где окончательный вывод гласит о реакционности и утопизме Сесманди. Мало этого, Фруси не ограничился тем, что выхватил частичку отзыва, не дающий никакого понятия о целом отзыве, и таким образом представил в совершенно неверно свете отношение этого экономиста к Сисманди. Он пожелал еще прикрасить Сисманди, как будто бы оставаясь лишь передатчиком взглядов того же экономиста. Прибавим к этому, говорит и Фруси, что по некоторым теоретическим воззрениям Сисманди является предшественником самых выдающихся новейших экономистов. Вроде Адольфа Вагнера. Вспомним о его взгляды на доход с капитала, на кризис, его квалификацию национального дохода и так далее. Таким образом, вместо того, чтобы прибавить к указанию заслуг Сесманди немецким экономистам, указание того же экономиста на мелкобуржуазную точку зрения Сесманди, на реакционный характер его утопии, и Фруси прибавляют к числу заслуг Сисманди именно те части его учения, вроде классификации национального дохода, в которых, по отзыву все того же экономиста, нет ни одного научного слова. Нам возразят, и Фруси может вовсе не разделять того мнения, что объяснение экономических доктрин следует искать в экономической действительности. Он может быть глубоко убежденным в том, что теория Вагнера о классификации национального дохода есть теория самая выдающаяся. Охотно верим. Но какой же право имел он кокетничать с той теорией, о которой господа народники так любят говорить, что они с ней согласны, тогда как на деле... Он не понял абсолютно отношения этой теории к Сесманди и сделал все возможное, даже невозможное, чтобы представить это отношение в совершенно неверном виде. Мы не стали бы уделять так много места этому вопросу, если бы дело касалось одного только и Фрусси, писателями которого встречаются в народнической литературе едва ли не впервые. Нам важна вовсе не личность Фрусси и даже не его воззрение, а отношение народников к разделяемой якобы ими теории знаменитого немецкого экономиста вообще И Ифруси совсем не представляет из себя какого-либо исключения. Напротив, его пример вполне типичен, и чтобы доказать это, мы и приводили везде параллель между точкой зрения и теорией сисманди и точкой зрения теории господина Н. она Другой народнический экономист, господин В.В., совершенно солидарен с господином Энн-Оном, по указанным выше важнейшим вопросам отличается лишь еще более примитивной точкой зрения. Аналогия оказалась полнейшей, теоретические воззрения и точка зрения на капитализм и характер практических выводов и пожеланий оказались у обоих писателей однородными. А так как воззрения господина Н. оона могут быть названы последним словом народничества, то мы вправе сделать тот вывод, что экономическое учение народников есть лишь русская разновидность общеевропейского романтизма. Понятно, само собой, что исторические и экономические особенности России с одной стороны, ее несравненно большая отсталость с другой стороны, вызывают особенно крупные отличия народничества. Но эти отличия не выходят, однако, за пределы отличий видовых и потому не изменяют однородности народничества и мелкобуржуазного романтизма. Может быть, самым выдающимся и наиболее обращающим на себя внимание отличием является стремление экономистов-народников прикрыть свой романтизм заявлением согласия с новейшей теорией и, возможно, более частными ссылками на нее. Хотя эта теория резко отрицательно относится к романтизму и выросла в жестокой борьбе со всеми разновидностями мелкобуржуазных учений. Разбор теории Сесманди представляет особенный интерес именно потому, что дает возможность разобрать общие приемы такого переодевания. Мы видели, что и романтизм, и новейшая теория указывает на одни и те же противоречия современного общественного хозяйства. Этим и пользуются народники, ссылающиеся на то, что новейшая теория признает противоречия, проявляющиеся в кризисах, в поисках внешнего рынка, в росте производства при понижении потребления в таможенном покровительстве, во вредном действии машинной индустрии и так далее, и так далее. И народники совершенно правы. Новейшая теория действительно признает все эти противоречия, которые признавал и романтизм. Но спрашивается, поставил ли хоть один народник когда-либо вопрос о том, Чем отличается научный анализ этих противоречий, сводящий их к различным интересам, вырастающим на почве данного строя хозяйства, от утилизации этих указаний на противоречия лишь для добрых пожеланий? Нет, ни у одного народника мы не найдем разбора этого вопроса, характеризующего именно отличие новейшей теории от романтизма. Народники утилизируют свои указания на противоречия точно так же лишь для добрых пожеланий. Спрашивается далее, поставил ли хоть один народник когда-либо вопрос о том, чем отличается сентиментальная критика капитализма от научной, диалектической его критики. Ни один не поставил этого вопроса, характеризующего второе важнейшее отличие новейшей теории от романтизма. Ни один не считал нужным ставить критерием своих теорий именно данное развитие общественно-хозяйственных отношений, а в применении этого критерия и состоит основное отличие научной критики. Спрашивается, наконец, поставил ли хоть один народник когда-либо вопрос о том, чем отличается точка зрения романтизма, идеализирующей мелкое производство и оплакивающей ломку его устоев капитализмом от точки зрения новейшей теории, которая считает исходным пунктом своих построений крупное капиталистическое производство посредством машин и объявляет прогрессивным явлением эту ломку устоев. Мы употребляем это общепринятое народническое выражение, рельефно характеризующее тот процесс преобразования общественных отношений под влиянием крупной машинной индустрии, который везде, а не в России только, происходил в поражавшей общественную мысль крутой и резкой форме. Опять-таки нет. Ни один народник не задавался этим вопросом, ни один не пытался приложить к русской ломке тех мерок, которые заставили признать западноевропейскую ломку прогрессивной. И все они плачут об устоях и рекомендуют прекратить ломку, уверяя сквозь слезы, что это-то и есть новейшая теория. С их теории которые они выставляли новым и самостоятельным решением вопроса о капитализме на основании последних слов западноевропейской науки и жизни с теорией Сесманди, показывает наглядно, к какому примитивному периоду развития капитализма и развития общественной мысли относятся возникновение такой теории. Но суть дела не в том, что эта теория стара. Мало ли есть очень старых европейских теорий, которые были бы весьма новой для России? Суть дела в том, что и тогда, когда эта теория появилась, она была теорией мелкобуржуазной и реакционной. 6. Вопрос о пошлинных на хлеб в Англии в оценке романтизма и научной теории. Сравнение теории романтизма о главных пунктах современной экономии с новейшей теорией мы дополним сравнением их суждений об одном практическом вопросе. Интерес такого сравнения... Усиливается тем, что этот практический вопрос представляет один из самых крупных принципиальных вопросов капитализма с одной стороны, с другой стороны тем, что по этому вопросу высказывались оба наиболее видных представителей этих враждебных теорий. Мы говорим о хлебных законах в Англии об отмене их. Вопрос этот глубоко интересовал во второй четверти текущего столетия экономистов не только английских, но и континентальных. Все понимали, что это вовсе не частный вопрос таможенной политики, а общий вопрос о свободе торговли, о свободе конкуренции, о судьбе капитализма. Речь шла именно о том, чтобы увенчать здание капитализма полным проведением свободы конкуренции, о том, чтобы расчистить дорогу для завершения той ломки, которая начала проделывать в Англии крупная машинной индустрии с конца прошлого века, о том, чтобы устранить препятствия, задерживающие эту ломку в земледелии. Именно так и взглянули на этот вопрос оба континентальных экономиста, о которых мы собираемся говорить. Сисманди вставил во второе издание своих «Нуве Принцип», Особую главу о законах относительно торговли хлебом. Он констатирует прежде всего жгучий характер вопроса. Половина английского народа требует в настоящее время отмены хлебных законов, требует с глубоким раздражением против тех, кто их поддерживает, а другая половина требует сохранения их, испуская крики негодования против тех, кто хочет их отменить. Разбирая вопрос, Сеспанди указывает, что интересы английских фермеров требуют пошлины на хлеб для обеспечения им выгодной или безубыточной цены. Интересы же мануфактуристов требуют отмены хлебных законов, ибо мануфактуры не могут существовать без внешних рынков, а дальнейшее развитие английского ВОЗа задерживалось законами, стесняющими ВОЗ. Мануфактуристы говорили, что переполнение рынка, которое они встречают на местах сбыта, есть результат тех же хлебных законов, что богатые люди континента не могут покупать их товаров, так как они не находят сбыта своему хлебу. Как одностороннее это объяснение английских фабрикантов, игнорирующих более глубокие причины кризисов и неизбежность их при слабом расширении рынка, но в нем есть, несомненно, вполне справедливая мысль, что реализация продукта сбытом за границу требует в общем и целом соответствующего привоза из-за границы. Рекомендуем это указание английских фабрикантов к сведению тех экономистов, которые от вопроса о реализации продукта в капиталистическом обществе отделываются глубокомысленным замечанием «сбудут за границу». Открытие рынков иностранному хлебу разорит, вероятно, английских землевладельцев и уронит до несравненно более низкой цены арендную плату. Это большое бедствие, без сомнения, но это не было бы несправедливостью. Эсисманди принимается наивнейшим образом, доказывать, что доход землевладельцев должен соответствовать услуге, которую они оказывают обществу, капиталистическому и так далее. Фермеры, продолжает Сисманди, вынут свой капитал отчасти, по крайней мере, из земледелия. В этом рассуждении Сисманди, а он этим рассуждением удовлетворяется, сказывается основной порог романтизма, не обращающего достаточного внимания на тот процесс экономического развития, который имеет место в действительности. Мы видели, что Сисманди сам указал на постепенное развитие и рост фермерства в Англии. Но он торопится перейти к осуждению этого процесса вместо того, чтобы изучать его причины. Только этой торопливостью, желанием навязать истории свои невинные пожелания и можно объяснить то обстоятельство, что Сисманди просматривает общую тенденцию развития капитализма в земледелии и неизбежное ускорение этого процесса при отмене хлебных законов, то есть капиталистический прогресс земледелия вместо упадка, который пророчит Сисманди. Но Сисманди верен себе. Как только он подошел к противоречию этого капиталистического процесса, так немедленно он обращается к наивному опровержению его, стремясь во что бы то ни стало доказать ошибочность того пути, которым идет английское отечество. Что будет делать подъемщик? Работа прекратится, поля превращены будут в пастбище. Что останется с 540 тысячами семей, которым будет отказано в работе? Сесмандей для доказательства негодности капитализма сочиняет сейчас же примерный расчет, который так любит, например, наш русский романтик господин В.В. 600 тысяч семей, говорит он, заняты в земледелии. При замене полей пастбищами потребуется не больше одной десятой этого числа. Чем меньше понимание процесса во всей его сложности обнаруживает писатель, тем охотнее прибегает он к детским расчетам на глаз. Предположив даже, что они будут годны ко всякой промышленной работе, имеется ли в настоящее время такая индустрия, которая была бы в состоянии принять их? Найдется ли такое правительство, которое бы добровольно решилось подвергнуть половину им, управляемой подобному кризису? Те, кому принесут таким образом жертву земледельцев, извлекут ли сами какую-либо пользу из этого? Ведь эти земледельцы – самые близкие и самые надежные потребители английских мануфактур. Прекращение их потребления нанесло бы индустрии более гибельный удар, чем закрытие одного из самых крупных заграничных рынков. Выступая на сцену пресловутое сокращение внутреннего рынка. Сколько потеряют мануфактуры от прекращения потребления всего класса английских земледельцев, которые составляют почти половину нации? Сколько потеряют мануфактуры от прекращения потребления богатых людей, землевладельческие доходы которых будут почти уничтожены? Романтик из кожи лезет, доказывая фабрикантам, что противоречия свойственной развитию их производства их богатства выражают лишь их ошибку, их нерасчетливость. И чтобы убедить фабрикантов в опасности капитализма, Сесманди подробно рисует грозящую конкуренцию польского и русского хлеба. Он пускает хоть всяческие аргументы, хочет повлиять даже на самолюбие англичан. Что останется с честью Англии, если русский император будет в состоянии лишь только пожелает получить от нее какую-нибудь уступку, уморить ее с голоду, заперев порты Балтийского моря? Вспомните, читатель, как Сисманди доказывал ошибочность апологии власти денег тем, что при продажах легко бывают обманы. Сесманди хочет опровергнуть теоретических толмачей фермерства, указывая, что богатые фермеры не могут выдержать конкуренции жалких крестьян, цитирую выше. И, в конце концов, приходит-таки к своему любимому выводу, убежденный, видимо, что он доказал ошибочность того пути, которым идет английское отечество. Пример Англии показывает нам, что эта практика развития денежного хозяйства, которому Сесманди противопоставляет жизнь трудами рук своих, не лишена опасности. Самая система хозяйства, именно фермерства, дурна, основывается на опасном бизнесе, и ее-то следует постараться изменить. Конкретный вопрос, вызванный столкновением определенных интересов в определенной системе хозяйства, потоплен таким образом в потоке невинных пожеланий. Но вопрос был поставлен самими заинтересованными сторонами так резко, что ограничиться подобным решением, как ограничивается им романтизм относительно всех других вопросов, было уже совершенно невозможно. «Что же делать, однако?» — спрашивает в отчаянии Сесманди. Открыть ли порты Англии или запереть их? Осудить ли на голод и смертность мануфактурных или сельских рабочей Англии? Поистине вопрос ужасный, положение, в котором находится английское министерство, одно из самых щекотливых, в котором только могли оказаться государственные люди. И Сесманди паки и паки возвращаются к общему выводу об опасности системы фермерства. Об опасности подчинять все земледелие системе спекуляций. Но каким образом можно в Англии принять такие меры, серьезные, но в то же время постепенные, которые бы подняли значение мелких ферм, когда половина нации, занятая в мануфактурах, страдает от голода, а требуемые ею меры угрожают голодом другой половине нации, занятой в земледелии, я не знаю». «Я считаю необходимым подвергнуть законы о торговле хлебом значительным изменениям, но я советую тем, кто требует полной отмены их, тщательно исследовать следующие вопросы, следуют старые жалобы и опасения насчет упадка земледелия, сокращения внутреннего рынка и тому подобное. Таким образом, при первом же столкновении с действительностью романтизм потерпел полный фиашка. Он принужден был сам себе выдать свидетельство о бедности и самолично расписаться в его получении. Вспомните, как легко и просто разрешал романтизм все вопросы в теории. Протекционизм неразумен, капитализм – гибельное заблуждение, путь Англии ошибочен и опасен, производство должно идти в ногу с потреблением, промышленности торговля – в ногу с земледелием, машины выгодны лишь тогда, когда ведут к повышению платы или сокращению рабочего дня, средства производства не следует отделять от производителей, обмен не должен опережать производство, не должен вести к спекуляции и так далее, и так далее. Каждое противоречие романтизм заткнул соответствующей сентиментальной фразой, на каждый вопрос ответил соответствующим невинным пожеланиям, и наклеивание этих ярлычков на все факты текущей жизни называл решением вопросов. Неудивительно, что эти решения были так умилительно просты и легкие. Они игнорировали лишь одно маленькое обстоятельство — те реальные интересы, в конфликте которых и состояло противоречие. И когда развитие этого противоречия поставило романтика лицом к лицу перед одним из таких особенно сильных конфликтов, каковым была борьба партии в Англии, предшествовавшая отмене хлебных законов, наш романтик совсем потерялся. Он прекрасно чувствовал себя в тумане мечтаний и добрых пожеланий. Он так мастерски сочинял сентенции, подходящие к обществу вообще, но не подходящие какому исторически определенному строю общества. А когда попал из своего мира в фантазии во одворот действительной жизни и борьбы интересов, у него не оказалось в руках даже критерия для разрешения конкретных вопросов. Привычка к отвлеченным построениям и абстрактным решениям свела вопрос к голой формуле – Какое население следует разорить, земледельческое или мануфактурное? И романтик не мог, конечно, не заключить, что никакого не следует разорять, что нужно свернуть с пути, но реальные противоречия обступили его уже так плотно, что не пускают его подняться опять в туман добрых пожеланий, и романтик вынужден дать ответ. Шисманди дал даже целых два ответа. Первый я не знаю, второй, с одной стороны, нельзя не сознаться, с другой стороны, надо признаться. 9 января 1848 года в Брюсселе Карл Маркс говорил в публичном собрании «Речь о свободе торговли». В противоположность романтизму, заявлявшему, что политическая экономия не наука расчета, а наука морали, он поставил исходным пунктом своего изложения именно простой трезвый подсчет интересов. Вместо того, чтобы взглянуть на вопрос о хлебных законах как на вопрос системы, избираемой нации или как на вопрос законодательства, так смотрел Сесманди, Оратор начал с того, что представил этот вопрос столкновением интересов фабрикантов и землевладельцев и показал, каким образом английские фабриканты пытались выставить вопрос с общенародным делом, пытались уверить рабочих в том, что они действуют в интересах народного блага. В противоположность романтику, излагавшему вопрос в форме соображения, которое должен иметь в виду законодатель при осуществлении реформы, оратор свел вопрос к столкновению реальных интересов различных классов английского общества. Он показал необходимость удешевления сырых материалов для фабрикантов как основание всего вопроса. Он охарактеризовал недоверчивые отношения английских рабочих, видевших в людях полных самоотвержения в каком-нибудь бууринге Брайте и их сотоварищах своих величайших врагов. Фабриканты строят с большими издержками дворцы, в которых Лига против хлебных законов устраивает в некотором роде свою резиденцию. Они рассылают во все пункты Англии целую армию апостолов для проповеди религии и свободной торговли. Они печатают в тысячах экземпляров в брошюре раздают их даром, чтобы просветить работника насчет его собственных интересов. Они тратят громадные суммы, чтобы привлечь на свою сторону прессу. Чтобы руководить фритрейдерским движением, они организуют величественные административные аппараты на публичных митингах, развертывают все дары своего красноречия. На одном из таких митингов один рабочий воскликнул «Если бы землевладельцы...» Продавали наши кости, то вы, фабриканты, первые купили бы их, чтобы отправить на паровую мельницу и сделать из них муку. Английские работники прекрасно поняли значение борьбы между землевладельцами и фабрикантами. Они прекрасно знают, что цену хлеба хотят понизить для того, чтобы понизить заработную плату, и что прибыль на капитал поднимется настолько же, насколько упадет рента. Таким образом, уже самая постановка вопроса дается совсем иначе, чем у Сисманди. Задачей ставится, во-первых, объяснить отношение к вопросу различных классов английского общества с точки зрения их интересов, во-вторых, осветить значение реформы в общей эволюции английского общественного хозяйства. Поэтому последнему пункту взгляды оратора сходятся со взглядами Сисманди в том отношении, что он точно так же видит тут не частный, а общий вопрос о развитии капитализма вообще, о свободной торговле как системе. Отмена хлебных законов в Англии была величайшим триумфом, которого добилась свободная торговля в XIX веке. С отменой хлебных законов свободная конкуренция, современный строй общественного хозяйства доводится до своего крайнего развития. «Положение рабочего класса в Англии» 1845. Это сочинение написано с совершенно такой же точки зрения до отмены хлебных законов 1846, тогда как излагаемая в тексте речь относится к периоду после их отмены. Но различие во времени не имеет для нас значения. Достаточно сравнить приведенное рассуждение Сесманди, относящееся к 1827 году, с этой речью 1848 года, чтобы видеть полное тождество элементов вопроса у обоих авторов. Параллель оказалась представляющей такой животрепещущий интерес, что изложение господина Липперта сразу потеряло всю свою деревянность, то бишь объективность, и стало интересным, живым и даже страстным. Данный вопрос представляется, следовательно, для этих авторов вопросом о том, следует ли желать дальнейшего развития капитализма или же задержки его поисков иных путей и тому подобному. И мы знаем, что утвердительный ответ их на этот вопрос был именно решением общего принципиального вопроса о судьбах капитализма, а не частного вопроса о хлебных законах в Англии, ибо установленная здесь точка зрения применялась и гораздо позже по отношению к другим государствам. Авторы держались таких воззрений в 1840-х годах и относительно Германии, и относительно Америки, объявляя прогрессивной свободной конкуренцией для этой страны. По отношению к Германии еще в 60-х годах один из них писал, что она страдает не только от капитализма, но и от недостаточного развития капитализма. Возвратимся к излагаемой речи. Мы указали на принципиально иную точку зрения оратора, сведшего вопрос к интересам различных классов английского общества. Такое же глубокое различие видим мы и в постановке им чисто теоретического вопроса о значении отмены хлебных законов в общественном хозяйстве. Для него это не абстрактный вопрос о том, какой системе должна следовать Англия, какой путь ее избрать. Как ставить вопрос Сесманди, забывая о том, что у Англии есть прошлое и настоящее, которые уже определяют этот путь? Нет, он ставит вопрос сразу на почву данного общественно-хозяйственного строя. Он спрашивает себя, каков должен быть следующий шаг в развитии этого строя после отмены хлебных законов? Трудность этого вопроса состояла в определении того, как повлияет отмена хлебных законов на земледелие, ибо относительно промышленности влияние это было для всех ясно. Чтобы доказать пользу такой отмены и для земледелия, Лига против хлебных законов назначила премию за три лучших сочинения о благотворном влиянии уничтожения хлебных законов на английское земледелие. Оратор... Излагает вкратце взгляды всех трех лауреатов ⁇ Гупа, Морза и Грега, и сразу выделяет последнего, сочинение которого наиболее научно, наиболее строго проводят принципы, установленные классической политической экономией. Грек сам, крупный фабрикант, писавший преимущественно для крупных фермеров, доказывает, что отмена хлебных законов вытолкнет из земледелия мелких фермеров, которые обратятся к индустрии, но послужат к выгоде крупных фермеров, которые получат возможность снимать землю на более долгие сроки, вкладывать в землю больше капитала, употреблять больше машин, обходясь меньшим количеством труда который должен подешеветь с удешевлением хлеба. Землевладельцам же придется довольствоваться более низкой рентой вследствие изъятия из обработки земель худшего качества, неспособных выдержать конкуренции дешевого привозного хлеба. Оратор оказался вполне прав, признав наиболее научными это предсказание, открытую защиту капитализма в земледелии. История оправдала предсказание. Отмена хлебных законов дала английскому земледелию громадный толчок. Абсолютное уменьшение сельского рабочего населения шло рука об руку с расширением обработанной площади, с интенсификацией культуры, с неслыханным накоплением капитала, вкладываемого в землю и посвящаемого ее обработке, с увеличением земельного продукта, не имеющим параллели в истории английской агрономии, с увеличением ренты землевладельцев, с ростом богатства капиталистических арендаторов. Основным условием новых методов была большая затрата капитала на акр земли, а следовательно ускоренная концентрация ферм. Это написано в 1867 году. Что касается до увеличения ренты, то для объяснения этого явления надо принять во внимание закон, установленный новейшим анализом дифференциальной ренты. Именно что повышение ренты возможно наряду с понижением цены хлеба. Когда английские хлебные пушлины были отменены в 1846 году, то английские фабриканты думали, что не превратили этим землевладельческую аристократию в пауперов. Вместо этого она стала еще богаче, чем была когда-либо прежде. Как это случилось? Очень просто. Во-первых, от фермеров стали требовать по контракту, чтобы они вкладывали по 12 фунтов стерлингов вместо 8 фунтов стерлингов на акр в год. А во-вторых, землевладельцы, имея очень много представителей в Нижней палате, добились себе крупные государственные субсидии для дренирования своих земель и для других прочных улучшений так как полного вытеснения даже самой худшей земли нигде не было, а случалось самое большее лишь употребление ее для других целей, да и то в большинстве случаев только временное, то ренты поднялись пропорционально увеличенным вложением капитала в землю, и землевладельческая аристократия оказалась еще в лучших условиях, чем прежде. Но оратор не ограничился, разумеется, этим признанием наибольшей правильности рассуждений Грега. Это рассуждение было в устах Грега доводом «фритредера», толкующего об английском земледелии вообще, стремящегося доказать общую выгоду для нации от отмены хлебных законов. После изложенного нами выше ясно, что не таков был взгляд оратора. Он разъяснил, что понижение цены хлеба, столь прославляемое фритрейдерами, означает неминуемое сокращение заработной платы, удешевление товара труд, точнее рабочей силы, что удешевление хлеба никогда не в состоянии будет уравновесить для рабочего это понижение платы, Во-первых, потому что при понижении цены хлеба работнику труднее будет сделать сбережения на употребление хлеба с целью доставить себе возможность купить другие предметы. Во-вторых, потому что прогресс индустрии удешевляет предметы потребления, заменяя пиво водкой, хлеб картофелем, шерсть лен, хлопчатой бумагой понижая всем этим уровень потребностей и жизни работников. Таким образом, мы видим, что оратор устанавливает элементы вопроса, по-видимому, так же, как и Сисманди. Он тоже признает неизбежным последствиям свободной торговли, разорение мелких фермеров, нищету рабочих в промышленности и в земледелии. Наши народники, отличающиеся также неподражаемым искусством, цитировать, вот тут-то и останавливают обыкновенно свои выписки, заявляя с полным удовлетворением, что они вполне согласны. Но такие приемы показывают лишь, что они не понимают, во-первых, громадных различий в постановке вопроса, на который мы указали выше, что они просматривают. Во-вторых, то обстоятельство, что коренное отличие новой теории от романтизма тут только и начинается. Романтик поворачивает от конкретных вопросов действительного развития к мечтаниям, реалист же берет установленные факты за критерии для определенного решения конкретного вопроса. Указав на предстоящее улучшение положения рабочих, ратер продолжает. Экономисты возразят нам на этом. Ну хорошо, мы согласны, что конкуренция между работниками, которая, наверное, не уменьшится при господстве и свободной торговли, очень скоро приведет заработную плату в соответствии с более низкой ценой товаров. Но, с другой стороны, понижение цены товаров поведет к большему потреблению. Большее потребление потребует усиленного производства, которое повлечет за собой усиление спроса на рабочую силу. Результатом этого усиления спроса на рабочую силу будет повышение заработных плат. Вся эта аргументация сводится к следующему. Свободная торговля увеличивает производительные силы. Если промышленность возрастает, если богатство, производительные силы, одним словом, производительный капитал повышает спрос на труд, то цена труда, следовательно, и заработная плата повышаются. Возрастание капитала является обстоятельством наиболее благоприятным для рабочего. С этим необходимо согласиться. Если капитал останется неподвижным, то промышленность не останется неподвижной, а станет падать, и работник в этом случае окажется первой жертвой ее падения. Работник погибнет раньше капиталиста. Но а в том случае, когда капитал возрастает, то есть, как уже сказано, в лучшем для работника случае, какова будет его судьба? Он точно так же погибнет. Иоратор подробно объяснил, пользуясь данными английских экономистов, как концентрация капитала усиливает разделение труда, удешевляющее рабочую силу, благодаря замене искусного труда простым, как машины вытесняют рабочих, как крупный капитал разоряет мелких промышленников и мелких рантье и ведет к усилению кризисов, увеличивающих еще более число безработных. Вывод из его анализа был тот, что свобода торговли означает ничто иное, как свободу развития капитала. Итак, оратор сумел найти критерий для разрешения вопроса, приводящего на первый взгляд к той же безвыходной дилемме, перед которой остановился Сисманди. И свободная торговля, и задержка ее одинаково ведут к разорению рабочих. Критерий этот — развитие производительных сил. Постановка вопроса на историческую почву сразу проявила себя. Вместо сравнения капитализма с каким-то абстрактным обществом, каковым оно должно быть, то есть в сущности с утопией, автор сравнил его с предшествовавшими стадиями общественного хозяйства, сравнил разные стадии капитализма в их последовательной смене и констатировал факт развития производительных сил общества благодаря развитию капитализма. Отнесшись к аргументации фритрейдеров с научной критикой, он сумел избежать обычной ошибки романтиков, которые, отрицая за ней всякое значение, выплескивают из ванной вместе с водой ребенка. Сумел выделить ее здоровое зерно, то есть не подлежащий сомнению факт гигантского технического прогресса. Наши народники со свойственным остроумием заключили бы, конечно, что этот автор, становящийся так открытым на сторону крупного капитала против мелкого производителя, апологет власти денег, тем более что он говорил перед лицом континентальной Европы, что он распространял выводы из английской жизни на свою родину, в которой крупная машинная индустрия делала в то время свои первые еще рубкие шаги. А между тем, именно на этом примере, как и на массе подобных примеров из западноевропейской истории, они могли бы изучить то явление, которого они никак не могут, может быть, не хотят, понять, именно что признание прогрессивности крупного капитала против мелкого производства очень и очень далеко еще от апологии. Достаточно вспомнить вышеизложенную главу из Сисманди и данную речь, чтобы убедиться в превосходстве последней в теоретическом отношении и в отношении враждебности какой бы то ни было апологии. Оратор охарактеризовал противоречия, сопровождающие развитие крупного капитала гораздо точнее, полнее, прямее, откровение, чем это делали когда-либо романтики. Но он нигде не опустился ни до одной сентиментальной фразы, оплакивающей это развитие. Он нигде не проронил ни словечка, какой бы то ни было возможности свернуть с пути. Он понимал, что подобные фразы люди прикрывают лишь то обстоятельство, что они сами сворачивают в сторону от вопроса, который ставит перед ними жизнь, то есть данная экономическая действительность, данное экономическое развитие, данные, вырастающие на его почве интересы. Вышеуказанный вполне научный критерий дал ему возможность разрешить этот вопрос, оставаясь последовательным реалистом. «Не думайте, однако, господа», — говорил оратор, — «что, критикуя свободную торговлю, мы намерены защищать покровительственную систему». И оратор указал на одинаковое основание свободной торговли и протекционизма в современном строе общественного хозяйства. Указал вкратце на тот процесс ломки старой хозяйственной жизни и старых полупатриархальных отношений в западноевропейских государствах, который совершал капитализм в Англии и на континенте, указал на тот общественный факт, что при известных условиях свободная торговля ускоряет Эту ломку. И вот, господа, — закричал оратор, — только в этом смысле и подаю я свой голос за свободу торговли.